Как можно выжить, оказавшись почти в центре зоны, в Припяти, практически без снаряжения и не зная ничего об этой самой зоне? А если и выживешь, что делать дальше? Вот и варяг не знал. Однако жизнь составила свои карты так, что скучать не придется. Зона тоже разложила свои карты и готова разразиться ключевыми в ее истории событиями и только самые смелые и легендарные сталкеры осмелятся сыграть в пасьянс на выживание. Илья Пащенко «Сталкер. Пасьянс в колыбели зоны» Читает Роман Ефимов Предисловие Книг по вселенной «Сталкер» огромное множество. Эта вселенная послужила началом книжного творчества многих авторов. И я не исключение. Это моя первая книга, первый опыт в данной сфере, поэтому прошу не судить строго. Пролог. На улице стояло прекрасное весеннее утро 25 апреля 1986 года. И как назло, вместо прогулки по яркому весеннему парку быстро растущего прекрасного города Припять, где под цветущими деревьями играли разными красками красивые цветы и зеленела трава, мне пришлось идти в больницу. Самочувствие оставляло желать лучшего. «Присаживайтесь», — сказал уже немолодой врач, указав на стул. «Вас беспокоит что-то, товарищ старший лейтенант? Или вы по плановому медицинскому обследованию?» «У меня живот побаливает», — ответил я но правее и ниже, нежели там, где это обычно бывает. И пока я дошел до вас, озноб проявился. Морозит. Если морозит, это уже не очень хорошо. Сильно? Средне. Ну что ж, посмотрим, ответил доктор и начал осмотр. Ночью я, старший лейтенант Илья Сухов, 26 лет, с голубо-зелеными глазами, светло-русами волосами, ростом 175, и нехилым телосложением лежал после операции под общим наркозом. Моей специальностью были вертолеты, штурмовые военные вертолеты. Впрочем, при пересадке на любой другой вертолет мне нужно было лишь свыкнуться с его поведением. Этот вид техники отличается от самолетов тем, что, обучаясь пилотировать, ты учишься летать сразу на всех вертолетах. Переобучаться не нужно. Так, приятная мелочь. Ночь была тиха и спокойна. Однако в миг яркая вспышка озарила все вокруг. На атомной станции произошел взрыв. Пожар охватил крышу четвертого энергоблока. Это случилось в один час двадцать шесть минут. Уже через несколько десятков минут, а именно в один час сорок шесть, По затихшим в страхе улицам города пронеслись, завывая сиренами пожарные машины шестой пожарной части. Я все это видел со стороны, будто во сне. Через полтора дня, 27 числа в 13.00, по радио прозвучало сообщение об эвакуации, а с 14.00 до 16.40 правительство наконец-то провело эвакуацию, но меня по неизвестным причинам забыли. Я не очнулся на следующий день. Не знаю, сколько прошло времени. В моей комнате каким-то образом образовалась временная аномалия. Время здесь остановило свое привычное течение. Прошли годы, а изменений не было. Моё тело не старело. Все процессы жизнедеятельности остановились. В тот же день, но через 20 долгих лет, вспышка повторилась вновь. Станцию на секунду окутал яркий свет. Произошел первый выброс. Далее такие вспышки мерцали все чаще. Сначала раз в несколько месяцев, затем раз в месяц, в неделю. И, наконец, они участились до нескольких раз на неделю. Однажды во время такой вспышки, как будто во сне, я увидел, как какой-то человек, в странной, напоминающей военную, но не являющейся ею одежде, прячет в этой больнице какие-то вещи под лестницей, а после следующего выброса мое пролежавшее целых двадцать шесть лет тело пришло в себя. Часть первая. Выживший мертвец. Глава первая. Колыбель зоны. Глаза открылись. Ноздри ощутили запах медикаментов, и я, потратив на осознание пару минут, попытался сесть. «Куда там?» Удалось лишь немного, на пару сантиметров приподнять тело и снова уронить на свежую простынь. «Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Что ж это такое?» Пронеслось в голове такое ощущение, что мышцы отошли покурить оставив кости и все остальное полежать на кровати. Почему я двигаться-то не могу? Попробуем еще раз. Через несколько бесплодных попыток я кое-как сел. Отсоединил пустую капельницу, оттолкнув ее к противоположной стене, где она и застыла рядом с тумбочкой. Я попытался пошевелить ногами. Та же история. Пока разминал ноги, с трудом шевеля руками, заметил интереснейшую картину. В моей комнате не было ни соринки, все белое, накрахмаленное, пахнущее медикаментами. А в окно виднелся дом напротив, старый и мрачный, он сильно добавлял сюрреализма и контраста с белыми стенами палаты. Попытался встать, но тут же свалился на пол. Держась за кровать, я кое-как встал и, постояв какое-то время, поплелся к окну, аккуратно держась за стену. Ноги все еще передвигались крайне плохо. Вот, наконец, и окно. Картина на улице стояла мрачная. От зданий не осталось практически ничего. Из того, что я помнил, и еще считал недавними воспоминаниями. Шокированное сознание еще не провернуло шестеренки осознания происходящего. На это понадобилось время. Посреди дороги стояли ржавые, помятые с разбитыми стеклами машины. На тротуаре стоял одинокий ларек. Впереди в нескольких кварталах виднелось колесо обозрения, раньше пребывающее в ухоженном состоянии, теперь же растерявшее всю свою красоту. Теперь на нем не согласится кататься ни один ребенок, да и взрослым тоже придется не по душе. Возле окна висела картина. Ее я прихватил, когда только шел сюда. На ней был изображен парк. Зеленые деревья внутри рамки сильно контрастировали с тем, что я видел снаружи. И это навевало тоску. Из всей картины наконец-то стало понятно, что прошло очень много времени, но сколько... «Пять лет? Десять? Сто?» Ответа я не знал. Погрузившись в попытку понимания того, что произошло, я сел на подоконник и вновь задумался. Что же это за чертовщина такая? В памяти всплыли невесть, откуда взявшиеся расплывчатые и мутные воспоминания о яркой ночной вспышке и о пожаре на ЧАЭС. да С задумчивой грустью протянул я. Встав, еле-еле перебирая ногами, но уже без помощи стены, я побрел к выходу из комнаты. Делать мне все равно было нечего. Восстановление организма шло крайне быстро, и уже хотелось есть, еще пока немного. Скоро и так невеликий запас энергии истощится, ее и так оставалось не так много. Что же все-таки здесь произошло? «Где все?» – задавался вопросом я, пытаясь спуститься по лестнице. И тут я вспомнил тот странный сон о человеке, прятавшем какие-то вещи в этом здании. Подмечая детали, я пришел к тому, что именно под лестницей что-то спрятано. «Ладно, война войной, а обед по расписанию», – протянул я, шаря в проеме под лестницей. Под той лестницей, по которой я спустился, ничего не нашлось, однако в соседнем пролете была еще одна. Путь на второй этаж там обвалился, а внизу образовался небольшой завал. Между осколками лестницы были довольно большие зазоры, но все же руку не просунуть. Отодвинув один небольшой осколок, весивший немного, но для меня все же довольно тяжелый, я просунул руку и достал грузный рюкзак, под сумок Какой-то комплект одежды болотного цвета и какой-то автомат. Тот человек, видимо, и обрушил лестницу, иначе этот схрон был бы слишком явным. Итак, что мы имеем? Автомат АКС-74 и камуфляжный комбинезон темно-зеленого цвета с вшитыми бронепластинами. Явно что-то серьезное случилось. Не зря же оружие лежит, можно сказать, посреди города. Сняв больничную пижаму, переоделся. На комбинезоне висела полная воды фляга, кабура под пистолет, ножный, в которые был всунут армейский уставной нож. Проверил магазин в автомате. Полный. Заглянув в рюкзак, первым делом я приметил небольшое устройство, торчавшее в боковом кармане. На комбинезоне был карман схожего размера, на руке, в который я и сунул его. В рюкзаке оказались пыльные консервные банки, на которых стерся срок годности, аптечка с какими-то препаратами и шприцами, компактный дозиметр, пара наступательных гранат РГД и одна оборонительная «Эвка». На боку был прицеплен спальный мешок. Решив устроить себе небольшой перерыв в осмотре пожитков, я открыл одну из консерв ножом. В ней оказалась тушенка, которую, по ощущениям, я глотал не жуя. Сделав несколько глотков воды из фляжки, я решил продолжить. Открыв подсумок, я нашел парочку магазинов на АК и один на пистолет. Он сам, кстати, нашелся в набедренной кобуре. Это был старина ТТ. Думаю, теперь самое время осмотреть то устройство. Со второй попытки я попал на кнопку включения. Экран начал загораться. На пару секунд появился логотип какой-то фирмы и сразу пропал. На его месте появились несколько надписей «Войти и зарегистрироваться». э а куда тут нажимать?» На панели устройства нашлось несколько кнопок, которые не реагировали на нажатие. Отчаявшись, я попробовал ткнуть в экран. И, о чудо, это сработало». Как я понял, попал я на кнопку зарегистрироваться, так как с меня запросили придумать пароль для доступа. После ввода пароля мне нужно было написать свое прозвище. Хм, задумался я. Ну, еще в школе меня называли Сухарем, из-за фамилии. Скоро так и прижилось. Допустим, введу его. Принять. Экран моргнул зеленым цветом, появилось много надписей. В центре развернулась большая карта, а в ее углу значилась «Центр Припяти» и стояла дата 15 марта 2012 года, понедельник. Сказать, что я был удивлен, это не сказать ничего. Я пробыл в коматозе почти три десятка лет. Через несколько минут мозг все же справился с этим потрясением. Он готовился к принятию новой информации, однако все же не смог ее осилить и не впасть в прострацию. Что все же произошло? Куда все подевались? Вопросов было больше, чем ответов. Нужно найти людей, а дальше уже решу, что делать. По карте устройства, которое, кстати, как я понял, называлось ПДА, из-за логотипа фирмы, что его произвело, самый разведанный... И при этом близкой была территория на юге, куда я и решил отправиться. Сняв с предохранителя АКМ, я дослал патрон в патронник, встал и, стараясь не шуметь, подошел к выходу. Ноги слушались гораздо лучше, нежели сразу после пробуждения. На улице, укрытой листвой разных оттенков, среди опустевших построек слышался отдаленный собачий лай. Без людей их, должно быть, развелось без меры. Надо быть осторожнее. Надев капюшон, я вышел из здания больницы и побрел вдоль улиц, в направлении юга. Шел настороженно, постоянно осматриваясь и прислушиваясь. Припять теперь не внушает доверия в своих мирных помыслах. Пахнет сыростью, а заброшенные дома смотрят на меня пустыми окнами, словно пустыми глазницами в бездне потерянного человека. До окраин мне осталось идти несколько часов, под противно зябким проливным дождем. Я шел уже больше часа. Маленькая фигура медленно шла среди гигантских зданий, которых было очень много в черте города. Они окружили его со всех сторон и наблюдали, нависали над ним, следя за каждым его шагом. Человек чувствовал, что вокруг царит опасность. Однако он не падал духом, под гнетом этой атмосферы. Единый огромный организм мог прикончить эту букашку в считанные мгновения, но почему-то не собирался этого делать. Он знал, что она еще может ему пригодиться. Зона хотела поиграть с этим существом. Устроить ему испытание? О, да, испытание. Пусть покажет, на что способна. Правда, она не очень хорошо умела рассчитывать свои силы. Ведь так легко раздавить того, кто так мал и беспомощен. Но она не сильно расстроится, если сталкер не переживет этого испытания. Пусть он и отличается от других, но все же он не уникален. Вот я дошел до очередного перекрестка, который тоже по счету. Проходя ответвление, Неясное чувство заставило меня повернуть голову влево на широкую улицу, которую я пересекал. Посреди дороги лежал завалившийся на бок желто-синий ларек. Впрочем, ничего необычного я так и не заметил. Кто же дергал меня за язык? Сразу после того, как я решил идти дальше, из небольшого одноэтажного домика раздался вопль. Нет, это был скорее звериный рык. Со всей силой я бросился к ближайшему переулку, где и спрятался за кирпичную стену. Выглянув из-за угла, я увидел, как из того здания вышел человек, но какой-то странный. Он был без одежды, кожа красноватого оттенка, покрытая застарелыми шрамами и рубцами. А когда он повернул ко мне голову, я ужаснулся. Вместо нижней части лица во все стороны струились куча отростков. Вроде щупалец. В глазах горело безумное пламя. Жажда убийства, которую я часто видел в глазах боевиков, захваченных в плен. Жажда крови, которую не утолить ничем. Монстр поднял голову, пошевелил щупальцами, словно принюхиваясь, и посмотрел на меня в упор, как будто около сотни метров, разделяющих нас, и не существовало. Он или оно начало лениво разгоняться, направляясь ко мне. Я только и успел вскинуть автомат, как справа, дальше по широкой улице, раздался громкий, но короткий звук, мгновенно переходящий в свист. Тварь упала, даже не добежав до завалившегося ларька. Будто в замедленной съемке я увидел, как из ее головы ударил кровавый фонтан, разлетевшийся во все стороны. Простояв еще несколько секунд, я понял, что не хочу встречаться с обладателем такого смертоносного оружия, и побежал дальше по переулку, то и дело оглядываясь назад. Первое же испытание сорвал ее послушник. Если бы Зона могла испытать досаду, то, возможно, она бы ее испытала, но ей чужды эмоции. Единственное, что можно назвать таковыми, это доброта» проявляемая к некоторым сталкерам, и обратная ее сторона, проявляемая к другим. Она не знала, почему так происходит, и все же у нее не было постоянного отношения к кому-либо из сталкеров. Она могла сопутствовать в пути, но потом резко сменить свое отношение на прямо противоположное и наоборот, хотя она уже заставила его свернуть туда, где находилось второе испытание. «На этот раз сможет ли он выжить?» Смеркалось. За поворотом, где пересекались две улицы, я выглянул за стену. Там копошилась в грязи стая собак. Они обгладывали чей-то труп. Тут и там валялись клочки его комбинезона, а по запаху было понятно, что он лежит здесь уже не один день. Сдержав небольшой рвотный позыв, я сморщился и вскинул автомат. Никто не заслуживает такого посмертия. Псы обернулись на звук. Запаниковав, я тут же дал очередь по ним, скосив нескольких десятком пуль. Сбоку послышался рык, и из соседнего переулка на меня кинулись еще четыре собаки. Очередью опустошил магазин, и, понимая, что я не успеваю вытащить новый из разгрузки, я кинул в новоприбывших, видимо, последних представителей стаи свой автомат. Попал в тварь, что готовилась к прыжку, тем самым сбив ей разгон. Таким способом мне удалось выгадать несколько драгоценных секунд. После, уже без автомата, я рванул к ближайшему дому, на ходу доставая ТТ. Собаки совсем чуть-чуть не успели за человеком, выбившим дверь с плеча, и стукнулись в шустро захлопнувшуюся дверь. Увидев, что я не в области их досягаемости, они начали кучковаться, скопившись у двери. В этот момент в мою голову пришел выход, как прихлопнуть двух зайцев одним выстрелом. Точнее, не двух зайцев, а стаю собак. И не выстрелом, а взрывом. Достав из рюкзака гранату РГД-5, я выдернул чеку и кинул ее в окно прямо на крыльцо дома. Затем бросился на землю, открыл рот и закрыл уши. Взрыв хлопнул секундами позже. В голове звенело, руки тряслись, а во рту пересохло. Напоследок, заглянув в выбитое стекло и удостоверившись, что никого не осталось, я вышел из дома. И тут одна из тварей, чудом выжившая после взрыва, кинулась на меня из-за угла. Это было скорее с жаждой мести за убитую стаю, ведь сама она уже не смогла бы выжить. Бог посеченный осколками гранаты и щебня, лапа, выгнутая под неестественным углом. Она метила мне в шею но из-за сломанной лапы не допрыгнула и вцепилась в руку, которую я держал на поясе разгрузки. Боль пронзила руку, пистолет выпал, а из-за инерции мы повалились на мокрый бетон. Второй рукой я успел нащупать ножны на поясе и достать нож. Не раздумывая, я всадил ей его несколько раз прямо в шею. Меня оросило каплями противно пахнущей крови, прежде чем я успел скинуть ее с себя. Встав, я обтер нож от крови об траву и сел на ближайшую лавочку, отходя от произошедшего. Дальнейший осмотр показал, что это были не совсем обычные собаки. На них было страшно смотреть. Лысые. На глазах натянута пленка, схожая с их кожей. Самые крупные стаи, скорее всего, вожак, был альбиносом. Красные глаза, налитые яростью, застыли в одном положении а кривые зубы были длиной с мой большой палец. Больше тянуть было нельзя. Взрыв может привлечь еще кого-нибудь. На бегу я подобрал лежащий в отдалении автомат и потрусил дальше по улице, бросив напоследок. «Покойся с миром». Эта букашка смогла выжить. Уже хорошо. Но теперь ей придется пройти последние испытания То, чего она еще не видела и даже не смогла бы представить в своих страшнейших кошмарах. Зона умела расставлять ловушки, особенно в местах, которые полностью контролирует она. Чем ближе к центру зоны, тем она сильнее, однако она все же не всесильна. Она не могла полностью перекрыть дорогу к ЧС, но могла ее усложнить, сделав почти непреодолимой. Сможет ли этот человек выжить и завершить нашу игру? сеанс, в котором ему нужно выполнить сразу обе цели. Глава вторая. Неожиданные напарники. Через примерно полтора километра пути дорога через очередной переулок вышла во внутренний двор, расположенных по кругу многоэтажек. Я уже собирался зайти через арку, но что-то показалось мне странным. Вместе перед аркой летали по кругу листья и мелкий ссор, но ветра не было даже на открытом пространстве. Чуть приглядевшись, заметил слабое возмущение и подрагивание воздуха. Я вспомнил все, что видел раньше и решил перестраховаться, подняв с земли небольшой камень, кинул его, взяв левее. Но ничего не произошло. Тогда взял еще один, по увесистей, и кинул его посередине. Подлетев, камень сошел с предполагаемой траекторией и вдруг с хлопком упал на землю, а потом подскочил, полетев в ближайшую стену. Удар вышел такой силы, что от места соприкосновения камня и стены во все стороны поползли трещины, а сам камень разлетелся шрапнылью осколков. «Не хотел бы я знать, что случится, если туда попадет человек». Еще несколькими камнями я обозначил для себя опасную территорию. Стараясь держаться левой стены, двинулся вперед крайне медленно. А это возмущение, словно живое, старалось достать меня невидимыми жгутами. Волосы шевелились на голове, а чуть спереди меня листья крутили хороводы. Добравшись до угла, я облегченно выдохнул, но еще рано расслабляться. Еще один камень лег чуть дальше вперед. Вот так, короткими перебежками, я сумел добраться до арки на противоположной стороне, не задев ни одно из возмущений, которые, кстати, встретились мне еще три раза. Спустя еще несколько километров по дворам и переулкам я сумел добраться до окраины Припяти. Одно из высотных зданий пришлось мне крайне на пользу. С него я мог осмотреть дальнейший путь с высоты седьмого этажа а также переночевать в нем перед дорогой дальше. Путь сюда и вправду оказался очень сложным. Можно сказать, что мне просто повезло. Первый, второй, четвертый, шестой. А дальше оказалось, что лестница, ведущая на седьмой этаж, была разрушена куском рухнувшей плиты, бывшей когда-то потолком. Пока я добрался до ближайшего смотрового окна, казалось, что все небо затянули сизые густые облака, и ни один луч яркого полнолуния не мог пробиться сквозь них. Казалось, что они будут висеть здесь бесконечно долго. Сквозь легкую дымку я обнаружил, что к этому зданию со стороны Припяти идет группа из нескольких людей. Или нет. Они зашли в здание, а мне предстоял нелегкий выбор – пойти им навстречу? либо спрятаться. И второе мне показалось гораздо разумнее, ведь я не знаю, даже если это люди, то что может им помешать меня убить. Даже с плохой группой мародеров я сейчас не справлюсь, весь день на ногах, столько потрясений. Поэтому я пролез чуть дальше по разрушенной лестнице и залег в небольшое углубление между стеной и упавшей плитой, неподвижно замерев. А между тем в пролете послышались голоса, и они лишь приближались. Скоро я смог разобрать некоторые слова и окончательно убедился, что это были люди. — Хороший. Раз. Хабар. — разобрал я слова первого. — Думаю. Могу. Келет. Чуть сложнее, но понял я слова второго. Затем голоса становились все громче и скоро из пролета проскользнули в одну из квартир три тени. Раздался смех. Я решил сменить свое место, засесть парой этажей ниже. Но как назло, когда я выбирался из завала, один из камней скользнул и полетел на остатки гранитного пола. Напоследок, оглушительно звякнув, камень застыл и наступила звенящая тишина. в дверном показалась фигура с автоматом наведенным прямо в меня замри не шевелись учти с такого расстояния я тебе мозги вышибу на раз я поднял руки макар что там такое крикнули из квартиры сталкер какой то либо за нами шел либо где то здесь сидел назовись сухов я «Стойте, давайте договоримся, у меня с собой ничего толком нету», – протараторил я. «За кого ты нас принимаешь? Мы честные сталкеры, своего брата никогда не убьем. А вот ты кто такой? Ни разу не слышал такой кликухи. Это и не кличка. Что за сталкеры?» Было заметно, как он потупился и впал в ступор. «Стой! Что значит, что за сталкеры?» но автомат он не отвел макар ты чего так долго прибил бы да и дело с концом у нас приказ сказал второй из сталкеров выходя из квартиры не так быстро что то здесь нечисто опять что ли свобода прикалывается как тогда в лиманске я этих нареков за версту чую нет не похоже если хочешь жить «Выкладывай все, что знаешь», – обратился он ко мне. «Ну, я и рассказал, что произошло за сегодняшний день, о том, как удивился, смотря на дату, и об опустевшем городе, а также поведал о монстрах, что встречались на пути и странных местах». «Да-а-а», – протянул первый, а второй просто присвистнул. «Если это не выдумка, то тебе нужно рассказать это нашему командиру». «Парни, зуб даю!» «Как же тебя жизнь помотала!» «Пошли уже к костру, там продолжим», — вклинулся второй. Я прошел вместе с ними в квартиру. Для общей же безопасности меня попросили сдать все оружие, но не расстроился. Я жив и уже хорошо. За костром сидело еще два человека. Черно-красные комбинезоны блестели под всполохи костра, разведенного в бочке. — Позволь представиться. Как ты уже понял, я Макар, а рядом со мной Феникс, возле костра Прохвост и Тучка. Будем знакомы. — Ты говорил, что нашел в схроне КПК. Если ты уже зарегистрировался, то называйся только тем прозвищем, которое ввел. В зоне считается плохим тоном называть друг друга по именам, — продолжил Макар. правда хорошо Тогда зовите меня сухарем. Двое, что сидели у костра, кивнули мне, а после попросили Макара поговорить без лишних ушей, то есть меня. Я так и остался сидеть у костра, рассказывая Фениксу о далеком, в кавычках, прошлом. Он с упоением слушал. А я был рад найти людей. Давай теперь ты расскажешь что-нибудь. Например, кто такие сталкеры и что такое зона. Хм... Ну хорошо. Зона образовалась после взрыва ЧАЭС. В эту ночь прогремел оглушительный взрыв, а небо озарила вспышка странного света. Потом народ забеспокоился, когда пропало несколько групп ликвидаторов последствия этого взрыва. Но все стало на свои места, когда прямо в полете один из армейских вертолетов буквально разметало в воздухе, и это попало прямым эфиром на федеральный канал. Только тогда власти обозначили территорию вокруг ЧАЭС на 20-25 километров, опасной для человеческих жизней. Проходы туда закрыли блокпостами, а ученые проводили там какие-то свои замеры. Но где наш предприимчивый народ не пропадал? Нескольких ученых загребли как раз во время попытки спехнуть чудодейственные, по их словам, камушки на черные рынки. И цену за них вломили такую, что человек мог выжить ни в чем себе не отказывая лет пять. Тогда в зону повалил народ, искатели приключений, просто люди, движимые жаждой наживы, те, кому больше некуда было идти. Давали взятки на блокпостах, проходили, если везло. Так первые посетители зоны назвали себя сталкерами, что и прижилось. Сейчас стало ясно, что зона увеличивается в размерах. Когда начался дождь, нам пришлось перейти в подвал этого же дома. Массивная дверь оказалась не заперта, а внутри все было уже оборудовано для людей. Висели котелки, были разложены спальники, даже фонарик нашелся. «Макар, а это вы тут все обустроили?» «Нет, просто это место, где часто пережидают выбросы и делают привалы. Я же говорил...» Мы, сталкеры, считай, все братья. Прохвост, ты будешь первым часовым, потом разбудишь меня, дальше решу уже, перевел тему Макар. А почему я сразу? Что, никого больше нету? Начал он. Скажи спасибо, дольше всех спать будешь. Давай, бди, а мы на боковую. Как мне поведал Феникс, Прохвост хоть проблемный и дерзкий, но на деле он добрый малый. И не раз это доказывал. Вечно попадает в передряги, но с него что с гуся вода, только со слегка помятого гуся. Потом мой взгляд упал на Макара, командира отряда. На вид ты скажешь, что ему лет двадцать-двадцать один, вроде юнец, но уже заслужил уважение каждого из группы. Восточные черты лица и темные волосы только дополняли картину. По тем же рассказам Феникса временами он бывает с ними строг, но за своих товарищей он не раздумывая отдаст жизнь. В отряде его все-таки иногда называли Стасом, но только при своих. Далее Тучка, вечно хмурый угрюмый снайпер. Прошел бы я мимо этого человека и ни за что бы не сказал, что на его счету ни один десяток бандитов. Он не привлекает к себе внимания и по большей части молчит, слушая других. Но в отряде не так давно. Может, еще не успел привыкнуть. Феникс же, молодой и рыжеволосый парень, оказался самым болтливым и комичным членом отряда. Казалось, он знает анекдот на любой случай жизни, а песен тех еще больше. Но под такой маской скрывался холодный тактик. Именно по его планам, по большей части, проходили штурмы и составлялись маршруты. Рассмотрев всех получше, я лег спать. «Вставай, проклятием заклейменный!» Затянул Феникс в шесть утра. Тут же на его голос кто-то отреагировал и врезался в дверь. «Что это было?» Испугавшийся Феникс отскочил от двери, ручку которой держал и снял с предохранителя автомат. Все повскакивали и тоже привели оружие в боевую готовность. «Открывай, раз Немного сонным голосом сказал Стасян, направив на дверь оружие. Через секунду дверь распахнулась, а в проеме показался снорк. «Сухарик! Огонь!» Мы с Макаром дали по короткой очереди. Мутант свалился бездыханным телом. «Какой культурный!» — с улыбкой произнес Рыжик. Сначала постучался. Только потом мне удалось рассмотреть эту тварь. Судя по всему, оно когда-то было человеком. Это можно заметить по кускам армейской униформы. На лицо натянут противогаз с разбитыми окулярами. Передвигался он на четырех конечностях, ну, до того, как повстречал нас. «Ладно, сухарь, помню, ты рассказывал о странном оружии, которое спасло тебя от кровососа». «У меня есть пара идей, чтобы это могло быть. Можешь отвезти нас туда», — сказал Макар. «Если это то, о чем я думаю, то мы озолотимся». «Твоих рук дело», — удивленно протянул Феникс, рассматривая месиво оставшиеся от стаи собак. «Да». «Даже опытному сталкеру было бы сложно с такой сворой. А ты отделался царапинами. Талант!» Через пару часов пути по переулкам мы дошли до того перекрестка. «Вот эта улица», — сказал я, когда группа подошла к проспекту. «И вот этот мутант, о котором я рассказывал». Слово «кровосос» еще слегка наводило на меня ужас. «Вот эта улица», — начал напевать Феникс. «Вот этот дом, вот это барышня, что я вольболен». «Тихо!» шикнул на него командир. «Сухарь, с какой стороны ты говоришь, слышал свист?» «Там», указал в восточном направлении рукой. «Скорее всего, это снайпер, и нам бы его выманить. Есть у кого идеи?» «Я могу попробовать, есть одна идейка. Я проползу за строительным мусором, а потом раскрою свою позицию. Сколько у меня есть времени?» вызвался я добровольцем. «Зависит от опыта снайпера» но думаю, секунд двадцать у тебя будет, чтобы успеть залечь. Ты точно уверен в этом?» «Да». «Тогда подожди, мы должны занять позиции». Я лег, автомат взял в руки и пополз по-пластунски среди обломков бетонных плит, ржавых автомобилей и кустарников, проросших прямо в останках асфальта до того самого ларька с облупившейся краской. В нескольких шагах сбоку лежал порядком пованивающий труп кровососа. «Давай!» – пришло сообщение на КПК. Я медленно разогнулся и выстрелил несколько раз в небо и сразу же залег обратно. Прошло несколько секунд, и нарастающий свист снова раздался, но на этот раз стреляли по мне. Должен отдать должное, снайпер оказался профессионалом. Пуля на высокой скорости прошла всего в двух ладонях левее того положения, где я стоял. И снова привет, давно не виделись. На нервах хотелось поболтать, пусть даже и впустую. Все же я был на волосок от гибели. Ты за это время вот ничуть не изменился. Такой же, какой и был. А я говорил, что твои привычки пить кровь до добра не доведут. Это жене и теще положено делать, а не мужикам. Вот поэтому-то... Ты и умер. А я цел. Такой фигнёй не занимаюсь же». Ещё спустя десяток секунд раздался выстрел из СВД. «Сухарик, вылезай. Он готов». Я пожал руку кровососу, произнеся «Бывай, приятель, не пей больше». Договорив, пошёл к вышедшим из дома и широко улыбающимся товарищам. «Что вы так на меня смотрите?» «Ничего», — сказал Макар после секундной паузы. «Мы слышали, как ты с кровососом разговаривал, и как к нему подкатил видели. Любая девушка позавидует». «Ну ты и выдал», — произнес Прохвост, отсмеявшись. «Ладно, пойдемте». Молчание длилось секунды три, после чего дружный смех огласил окрестности. «Это нормально сбросить напряжение, и мы не сдерживали себя». Я забрал свое оружие и снаряжение и, экипировавшись, пошел догонять немного отошедший отряд. Раздался щелчок, только и успел броситься на землю. От тяжелого звона сознание провалилось в спасающую тишину. Через несколько часов сознание вернулось в голову с сильной болью. Я застонал и с трудом открыл глаза каждое движение оставляло в мозге резко вспыхивающую боль надо мной наклонился феникс старайся особо не двигаться тебе хорошо досталось что что произошло ответил я чувствуя боль в затылке когда мы отходили ты задел растяжку хорошо хоть голову не снесло говорил же им нельзя тебя одного оставлять подождать надо а они что с ним станется Через секунду дверь в подвал неожиданно распахнулась, и в полутемное помещение вошли остальные члены группы. «Ну что, как наш болезный?» – сразу спросил Макар. «Скоро будет в норме». «Ладно, подождем». «Не нужно ждать», – ответил я, с трудом поднимаясь. «Голова не ноги, идти смогу как-нибудь». «Тогда двинулись». И мы наконец-то вышли из города, двигаясь на юг через пару сотен метров ко мне обратился Сстаян. Блин, совсем забыл, Сухарь, а у тебя есть хоть какая-нибудь псизащита. Нет, только противогаз и капюшон. Да, псиблокады тут не отделаешься. Тогда придется идти через Лиманск, Знаю я один путь Глава 3 Возвращение вперед. Лиманск уже был виден невооруженным взглядом, а переход занял день. Облака начали разгоняться и закручиваться вокруг центра зоны, а в небе возникло слабое зеленое свечение. «Выброс! За мной! Бегом!» — крикнул Макар и, не дожидаясь нашего ответа, побежал, а мы устремились за ним. «Я знаю, где укрыться!» «Мы вбежали в город через пару минут по улицам». Пробежали рядом с колючей проволокой, протянутой через перекресток, отсекая другие дороги. Устремились к одному из зданий. Земля уже дрожала и гремела, все горело алым, как свет нескольких уходящих в закат солнц. Мы вбежали в двери дома, когда я услышал крик сзади. Развернувшись, остановился в нерешительности. Прохвоста поймала в свои объятия аномалия. Я было пытался вытянуть его, дать руку но кто-то утянул меня за шиворот в подвал, сказав при этом всего одно слово. «Идем». Я не сопротивлялся, хоть и хотелось помочь. Мы бы не смогли ему помочь, выдавил из себя грустный, впрочем, как и все, Макар. Мы бы его не смогли спасти, даже если бы выброса не было. Что уж говорить об этой ситуации, когда до выброса оставались считанные секунды? «Да», — протянул Феникс. Кто же мог подумать, что прохвост закончит таким образом? Все замолчали. Стас молча выпил из фляги, которую достал из рюкзака и передал остальным. Я пил последним. Небо обожгла горечь, а из горла выбился сбитый выдох. Макар предложил подождать еще некоторое время, ведь сразу после выброса зона еще нестабильна. Меняется местоположение аномалий. Повышается радиационный фон. Только через час мы вышли на улицу из негостеприимного подвала. На месте смерти нашего товарища больше не было аномалии. Но на ее месте лежал необычный, переливающийся несколькими цветами от синего до ярко-красного, артефакт. «Хм», – заинтересовался Тучка. Он был неразговорчив, но промолчать не смог. Дозиметр молчит, а сам артефакт похож на смесь души и пружины. Или маминых бус. Непонятно. Не радиоактивен. Интересно, как получилась такая смесь? Я видел, когда меня утягивали, как из карусели вырос столб огня. Значит, это двойная аномалия. Вероятно, во время выброса одна зародилась в другой. Сухарь, забирай его себе. Тебе любая защита нужна. Но сначала он достал пластиковый с железными вставками контейнер и закрыл в ней артефакт и протянул мне. Это контейнер артефактов. Повесь к себе на пояс. Он минимизирует возможные негативные эффекты. Я сделал все, как и просил товарищ. И мы вошли в соседний корпус дома. Там внизу была упрятана гермодверь, запертая на кодовый замок. Ну и как ты собрался пробираться внутрь? Кода-то у тебя нет. Как раз-таки код есть, тут ты ошибся. Перед выходом мне на КПК Инг скинул коды от этих дверей. Это запасной проход на юг. Улыбнувшись, Макар ввел код, и мы вошли в нее, направив стволы и фонари внутрь узкого темного коридора. Все-таки он расширился, но разделился на три ветки. Из одной мы вышли, одна шла на юг другая на восток. В туннеле, что шел на юг, сразу шел уклон вниз со ступеньками, но он был затоплен. Вода доходила почти до верха ступеней, в ней плавали обломки нескольких ящиков. «Черт!» – тихо сказал Макар. «Я надеялся выйти на агропроме, но, видимо, затопление, которое организовал Шрам, дошло и досюда. Придется идти на армейские склады» но там неудобный выход, ладно, делать все равно нечего, как-нибудь прорвемся. Мы молча прокрутили заржавевший вентиль гермодвери и вошли в одно из разветвлений. Туннель тускло подсвечивали кислотные аномалии, пахло сыростью и затхлостью. Чувствовалось, что это помещение было законсервировано и вентиляция плохо справлялась. С потолка иногда падали одинокие капли, отдаваясь гулким эхом в мёртвом тоннеле. Он был частично в воде, она стояла по щиколотку. «За мной!» — едва слышным шёпотом проговорил Макар. Нарушать тишину не хотелось. Только тише. Мало ли кто здесь обитает. Нам идти всего несколько километров. Вокруг никого не было. Да и откуда здесь кто-то вообще мог взяться? Я не мог этого понять, хотя друзья рассказывали, что в подобного рода подземках любят поселяться разные страшные мутанты. Мне все равно этого не понять, во всяком случае до того момента, как я сам не увижу обратного. Пока идешь по темным коридорам, все-таки начинаешь задумываться о дальнейшем. Наверное, мне стоит прибиться к Маккару и его группе. Деваться все равно некуда. В большой мир... Путь мне закрыт. А одиночкам выжить в зоне очень сложно. Долг, вроде внушающая организация, одна из самых влиятельных в зоне. Борется против нее же. А она наш общий враг. Именно она забрала у меня все. Вырвала меня из моего времени. Возможно, я найду способ вернуться обратно. Ребята сказали, что постараются в этом помочь. За раздумьями я и не заметил, что мы прошли уже около километра. В сотне метрах от нас уже виднелась в лучах фонарей гермодверь, на удивление открытое Сзади раздался множественный топот. Феникс шел последним, поэтому обернулся первым, услышал странные звуки. Первым же он убежал к выходу. «Бегом к двери!» – крикнул Феникс на ходу. «За нами несколько кровососов!» Мы рванули изо всех сил, стараясь удрать от настигающей смерти. В школе стометровки давались мне легко, но это было сто лет назад, поэтому я бежал в хвосте. Макар добежал первым и взялся за дверь. Последним, вынырнув из туннеля, я вместе со всеми навалился на дверь. «Макар, поднажми!» С противным скрипом дверь наглухо запечаталась в раме. Звонко сошел с места вентиль а затем клацнули запоры, войдя в пазы. В дверь на полной скорости вошло несколько туш, заскрежетал металл от ударов когтями. «Фух, сухарь, да ты везунчик! Столько приключений за несколько дней!» – съязвил Феникс. «Сам удивляюсь, как младенец. В голову мне закралась мысль, что зона не хочет меня выпускать из своего центра. Она будто хотела меня вернуть туда, на койку» где ей пролежал последние двадцать пять лет. В этом узком коридорчике было на порядок темнее, словно темнота не обтекала лучи фонаря, а боролась с ними, вытесняя. «Макар», — произнес до этого тихий тучка, «Мои датчики показывают повышение пси-воздействия». «Черт!» с сильным раздражением сказал Стас. «Да что же это такое? Варяг, держи пси-блокаду!» У нас защита есть, а у тебя нет. Это временная защита, надолго не хватит. Пси-поля, вонь, какой то рванье. что ты это мне напоминает. Я только собрался запить таблетку, как из-за противоположной гермодвери под свет ламп вышел некто. Он был одетым в темно-коричневый плащ, лицо наполовину было не различить во тьме, царившей в коридоре и поедающей пространство вокруг света фонарей и ламп. Мы тут же вскинули стволы, но выстрелить никто не смог. Пальцы не шевелились, совсем. В голове в этот момент помутилось. «Ну не надо!» — заговорило существо, только губы не шевелились. «Я вам вреда не причиню. Даже наоборот, могу помочь. Извините за моих подопечных, что гнались за вами. Не смог их удержать. Они уже давно не ели». Мои руки сами собой опустились, поставили оружие на предохранитель и закинули АКС на плечо. Затем такую операцию существо проделало со стволами остальных. Звон в голове утих и контроль ослаб. «Повторюсь», — снова заговорил голос в голове, — «я вам зла причинять не буду. Я могу вас подвести куда-нибудь, если заплатите едой. Куда вы направляетесь?» «Мы идем к выходу из этих туннелей», — ответил с недоверием Макар, который на армейских складах. «Я вас могу подбросить до туда за...» — тут существо задумалось. «За пять банок консервов или другой еды. С каждого по одной». «А с чего мы тебе должны довериться?» — был скептически настроен Феникс. «Я и так вас мог убить, но, как видишь, не убил». Это ничего не меняет. «Макар», — вмешался я в разговор, — «сдается мне, он не врет. Давай». «Ладно, бойцы, доставайте консервы». Влияние, мгновение назад заставлявшее нас остолбенело стоять на месте, резко ослабло. Мы тут же достали банки из своих рюкзаков и сложили на столе, который стоял возле нас. «Правильное решение. Идем». Но только если кто-нибудь попробует взяться за оружие, я перебью всех. Мы с вошли в расположившуюся чуть дальше гермодверь и попали в широкий туннель, полный разбитого транспорта. А ровно посреди всего этого беспорядка стояла нетронутая временем машина. Это был москвич, когда-то выкрашенный в желтую краску. На его облупленных бортах можно еще было различить знак такси. Она выглядела лучше других машин, которые я до этого встречал, но было ясно, что она уже точно никуда не поедет. «Садитесь в машину», – произнесло существо, занимая водительское место. «Все без исключения. Знаю, что вы сейчас думаете, но так надо». «Мы заняли места в кабине. Мне досталось место сзади, прямо за мутантом». Контролер осмотрел всех, удовлетворенно кивнул. Нажал на газ. Ослепительно белая вспышка озарила все вокруг. Мы стояли в нескольких десятках метров от выхода на улицу. Сквозь открытую гермодверь светило солнце, уже уходящее на покой. Наступали сумерки. Странного существа и его такси рядом уже не оказалось. «Так!» – тихо прохрипел Стас. На его лице читалось удивление от ситуации, которую он пытался переварить. Дошли. «Бойцы, дальше мы должны прорваться через базу свободы», — продолжил он более уверенно. «Другого пути для нас нет. Так, Феникс, выгляни за дверь, только осторожно, чтобы не заметили, иначе нас отсюда быстро выкурят». «Есть!» — Феникс отошел от нас и, тихо прячась в тенях, потрусил к двери. «К сожалению, это единственный путь обратно, так что готовьтесь, сухарь!» «Я...» – старые привычки давали о себе знать. «Ты как в стрелковом деле?» «Враги пока еще ни разу не жаловались». «Молодец, знаешь, как нужно отвечать». Макар обратил внимание на вернувшегося Феникса. «Ну что там? Не вымерла еще свобода?» «Никак нет. Поперек рельс стоит БТР, но он пуст». Двое свободовцев собираются курить и стоят перед ним. Удобно будет их вырубить. Сумерки помогут. Свобода, по их рассказам, казалась мне кучкой избившихся в стаи анархистов. Ничего дельного. Но кто-то же их финансирует. Эти двое слишком уж расслабились. Похоже, с этой стороны опасности нет. И они вообще не понимают, зачем здесь стоят. «Значит, план такой». Вырубаем нарушителей правил бдения на постах, садимся в БТР и едем к выезду, а дальше посмотрим. Вообще самый надежный и универсальный план звучит как «пофиг, на месте разберемся». Так что у нас сегодня на сцене шоу-импровизация. К бою выходим. Два человека, я и Тучка, вышли из гермодвера первыми и тихо пошли к устремившим взор в сумеречные звезды, которые виднелись сквозь просвет в облаках. «Вот почему над нами почти все время висят эти облака? Вроде ничего особенного, и плевать вообще на это небо, но нет же!» — говорил один. «Потому и хочется, что их спрятали», — ответил второй. «Мне кажется, что эти облака занавешивают нам солнце специально, будто их кто-то держит над этой землей, иначе бы они давно уже ушли, будто кто-то не хочет, чтобы мы находились на этом...» «А что было дальше, никто нам уже не расскажет, потому что ход мыслей остался в голове того, кого одновременно со мной схватил тучка и вонзил нож в горло. «Своего пленного я не стал убивать» а решил просто его усыпить путем перекрытия подачи кислорода. Ведь не он член враждующей со мной группировки. И лично мне ничего не сделал. Я успел только закрыть ему рот и нос, но через секунду в его горло прямо под моими пальцами вонзился нож, брошенный тучкой, из горла брызнула горячая алая струя. Быстро спрятав тела в кусты, мы погрузились в БТР. Тучка сел за руль, «Феникс за орудие», а мы с Макаром сели сзади. По задумке, когда и если обнаружат, что мы не свободовцы, «Феникс» откроет огонь, а мы откроем задний люк и начнем обстрел. Пока я вспоминал подобие плана, мы приближались с закрытыми люками к повороту у здания штаба, за которым шел мост, когда раздалось шипение в рации одного из убитых, которые мы прихватили с собой, и послышалось. «Группа! На связь!» настойчиво потребовал голос в динамике рации. «Отвечайте, мать вашу!» «Это не они!» — сказал другой голос. «Вижу кровь на месте поста!» Пока свободовцы спорили, мы молча подъехали к повороту, но Стас не хотел продолжать режим радиомолчания, от которого уже не было никакого смысла. «Пламенный привет тебе!» разорвал тишину голос Макара. «И спокойной ночи тебе!» в Окончание фразы потонуло в выстрелах крупнокалиберного орудия. Мы раскрыли створку люка и открыли огонь по всем, кого видели, стараясь при этом не высовываться за сантиметры брони, которая имелась вокруг проема, от которого разила кровью и порохом. Вообще часто смерть и запах сгоревшего пороха с кровью шли рядом. В зоне это один из самых распространенных способов сокращения населения. Пули бились о броню, иногда залетая в люк. Макара ранила по касательной в руку, но он продолжил вести огонь. Тучка выжимал из мощного двигателя все, что только было возможно. Послышался треск шлагбаума, и мы выехали за пределы базы, сразу начав спуск со склона. Как только звук пуль затих... Я перевязал Стаса. «Ну что, все живы?» «Мы-то да», — ответил я. «А вот Макарни до конца, подранили немного». «Я цел», — ответил Феникс. «Сейчас будем проезжать блокпост». Мы подъезжали к Долговскому хутору. Нас разделяло метров пятнадцать. Я собрался уже захлопнуть люк. Высунулся из борта, пытаясь дотянуться до открытой створки. Успел заметить что-то странное на периферии поля зрения, как раздался оглушительный взрыв, и ударной волной меня выбросило из транспорта. Отступление 1. Свобода в ночной тишине. Пробуждение оказалось болезненным и отнюдь не из приятных. В зоне это вообще не самая приятная вещь. Ведь просыпаешься не в уютной тёплой постели, а на старом матрасе, и то, если повезёт. Его, Стаса, сильно поколотили и бросили в клетку. Причём били особенно сильно по ногам, чтобы передвигаться было труднее. Вот уж кому не везёт. Голова начинала работать, и потихоньку в неё пришли воспоминания о недавних событиях. Интересно, как долго он пролежал в отключке? Ладно, об этом он не узнает. Кто ему скажет, если за решеткой никого, даже луна за тучами, из которых льёт как из ведра? В голову снова пришла мысль о побеге. Но как отсюда выбираться? Одежду с него не сняли, но обыскали тщательно. Вот только в правом каблуке была простенькая отмычка. Макар ей практически не умел пользоваться, но основы все же знал. Теперь нужно лишь дождаться удобного момента. Момент подвернулся неожиданно быстро. Охранник склада не спеша вышел из помещения и предложил тем моим сторожам покурить. Он вытащил отмычку, свой единственный ключ на свободу. Так осталось вспомнить, чему меня учили. Фиксируем отмычку в замке, ищем подходящий угол, проворачиваем конечно с первого раза не получилось но уже через пару попыток замок звонко щелкнул а дверь начала с небольшим скрипом открываться тихо прикрыв дверь он перешел в соседнюю комнату и прислушался может сходим на продуктовый склад возьмем тушенки немного а то так жрать охота вечно ты есть хочешь кто нас на него пустит да там вася сегодня караулит Он пустит. Парой банок больше, парой меньше. Ладно. Только нужно кого-нибудь все же оставить. Левша, останься и сходи на второй. Принеси еще два стула, чтобы было на что тушенку горячую ставить, да задницу приземлить. Мы ее на костре разогреем как раз. Ладно. Только и мне захватите. Все равно делать нечего. Двое охранников удалились. А оставшийся встал, поднялся по лестнице на верхний этаж. Стас тихо двинулся к выходу, сначала ставя ступню, а потом перенося на нее вес, что делало шаг не таким быстрым, но тихим. Вышедшего из штаба Макара никто не увидел, и он спрятался за углом здания, лежащим по правую руку. Здесь все было гораздо спокойнее, пространство не так сильно освещено, людей меньше. Вернее, их нет, кроме патруля, медленно приближающегося к Стасу. Фонарики освещали пространство перед ними. Это хорошо. Значит, их глаза не так хорошо приспособлены к ночной темноте. Макар успел спрятаться за несколько секунд до того, как патруль осветил место прежнего местонахождения. Один из лучей скользнул прямо над головой. Пришлось вжаться в неприятную, холодную и вязкую грязь. Дождь поутих и уже не так сильно шумел, из-за чего вероятность обнаружения увеличилась. Зато грязь не будет так быстро размягчаться. Послышались отголоски разговора патрульных. Долговцы! Могли бы в другой день явиться. Тогда бы не пришлось бродить вторую ночь подряд, да еще и под дождем. Глава тоже молодец. «Зачем усиленные патрули выставлять, если никого не предвидится? Они ведь не вернутся!» «Правильно мыслишь! Но спать от этого хочется не меньше! Эх, сейчас бы!» Дослушивать Макар не стал. Теперь можно идти дальше. Дальше дело пошло немного быстрее. Стас обходил базу по краю, двигаясь по грязной земле и мысленно проклинал всех тех, кто устроил ему такое приключение. Иногда приходилось быстро залегать в грязь под вновь усилившимся дождем, ожидая прохода патруля, или спешно отползать с открытого места, собирая на себя всю грязь. И все же осторожность оказалась необходимостью, ибо он смог подобраться к мосту незамеченным. Самый опасный момент был тогда, когда он проползал у стены, неподалеку от кухни. Налобный фонарик зацепил его самым краем освещенной области, когда Маккар был в движении. Благо, он быстро сориентировался и мгновенно замер. Тогда ему повезло, и его не заметили. Сейчас же он стоял на насыпи. Внизу рельсы, впереди мост, и немного левее блокпост. Дождь прекратился, и тучи быстро уходили. Похоже, придется ожидать здесь, лежа на углу. Однако же ждать не пришлось. На барьере расцвела канонада, выстрелы учащались с каждой секундой. Свободовцы быстро покинули надоевшую за ночь коморку и дружно смотрели в бинокль, стоя на возвышенности в нескольких метрах от будки. Кто-то вбежал внутрь и начал докладывать по рации ситуацию. Похоже, монолит опять пытается прорвать путь к югу. Этот момент Макар и выбрал для прохода. Ему удалось незаметно проскользнуть, и, спрятавшись за кустами, он двинулся на юг на базу, стараясь не шуметь. Ему это удалось. Удалось уйти. Хотя все тело болит от побоев, хотя он весь в грязи и без оружия. Зато он жив. Интерлюдия. Я открыл глаза и осознал, что лежу на асфальте. Всё тело болело. Голова гудела, но особенно сильно болела почему-то правая лопатка. Носом учуял сильный запах гари. Чудом, но я выжил. Приложив немало усилия, я встал и глянул на догорающий БТР, объятый крупным пламенем. Да и на себе я то и дело рассматривал новые подпалины. Вряд ли кто-то выжил. Сил почти не оставалось, а в спине застрял довольно крупный осколок. Видимо, его почти остановила бронепластина, она довольно сильно вмялась. Но вытаскивать его нельзя, выдерну – пойдет кровь, а от кровотечения я загнусь быстрее, чем от травм. Оглянулся в поиске противника. Прихрамывая на одну ногу и держась за ребра, я побрел на юг по дороге. Автомат бросил в ближайший куст, не до него сейчас. Нужно было уходить как можно быстрее». Свобода ведь не будет просто так сидеть. Но я и так шел на пределе сил. Я даже удивлялся, откуда берутся силы на то, чтобы хоть как-то шевелить ногами. В глазах было темно, светлело только промежутками, голова гудела, слабость накатывала волнами, сознание пыталось уплыть. Шел я наугад, подсознательно придерживаясь одного направления. Не знаю, сколько я так пробрел. Потом упал, но, собирая остатки сил в кулак, обдирая руки и стирая комбинезон о шершавый асфальт, я продолжал ползти. Остановился только, когда услышал голоса, подходящие сбоку. Я вытянул руку, из пересохших губ вырвался стон. Сознание уплыло, а кисть стукнулась о землю. Инквизитор со стариком шли по приказу главы КПП осторожно проверить, что случилось на армейских складах. Их нервировали звуки перестрелки, которые они услышали, патрулируя Северный Переход. Сейчас они уже приближались к блокпосту, который был входом на территорию подконтрольной группировки «Свобода». «Инквизитор, сюда!» — вскрикнул старик. «Тут какой-то сталкер!» «Вижу!» «Горящий БТР и единственный выживший. Осмотри округу, может, будут наводки какие-нибудь. А я заберу этого и на базу. Не факт, что долго протянет». «Хорошо, только перевяжу его». Инквизитор взвалил на плечи сталкера, предварительно выдернув осколок и перебинтовав рану, и пошел на базу. Вид сталкера пугал. «Многое в зоне можно повидать». Но всё же ему сильно не повезло, или наоборот повезло, ведь он остался жив. А пока мы живы, у нас всё впереди, и боль со страданиями, и счастье с радостью. А мертвым не дано больше ничего, кроме вечной пустоты или рая с адом. Тут уже от веры зависит. У многих просыпается вера в высшие силы, когда кругом творятся такие ужасы. «Хочется побыть там, где тебя ни одно из порождений зоны не достанет, и желательно как можно дальше от этой самой зоны». За всеми этими мыслями он и не заметил, как дошел до КПП. «Там горящий БТР возле за поворотом, метров четыреста», сказал инквизитор, не останавливаясь подбежавшему к командиру блокпоста. «Старик скоро вернется, он осмотрит место тщательнее. Я сам мало увидеть успел». «Я пошлю к нему пару человек. А это кто?» «Какой-то сталкер. Он сможет сказать нам больше, но сначала ему срочно нужно в госпиталь». Командир удалился, а инквизитор вошел на базу долго и направился в сторону одного из зданий с давно облупившейся штукатуркой. «Морфин, главный медик долго, не молодой, лет сорока на вид, подошел к койке с больным». Этого сталкера доставили вчера поздним вечером, а сейчас солнце уже клонилось в закат, и собиралось снова уйти на покой. Он взял руку и замерил пульс. учащенный пульс, что совсем не характерно для человека без сознания. Рука опять легла на чистый белый матрац, а медик взялся что-то записывать в собственном блокноте. В я пришёл рывком. В глазах двоилось если не троилось, а губы высохли настолько, что даже в пустыне, казалось, найдется больше воды. Передо мной оказался человек в чистом белом халате с несколькими вышивками. Он внимательно наблюдал за моими движениями и постоянно сверялся с чем-то написанным в блокноте. Тяжело, с натугой, делая паузы, я все же выдавил из себя несколько слов. «Где...» «Я...» «Ты на базе группировки «Долг», — ответил врач. «В госпитале. Будем знакомы. Я главный медик тут. Ключут морфином». Я попытался встать, но док придержал меня и сказал успокаивающим тоном. «Тебе сейчас вставать нельзя. Сильное ранение. Полежи еще. Я измерю температуру». Он подложил под мою голову подушку. «Вот так». Наконец-то дошел. В комнату вошел человек лет тридцати двух в комбинезоне той же расцветки, что была на том кваде, который вел меня сюда. Интересно, что с ним стало? С этим человеком, в котором читалась уверенность, шел человек в экзоскелете, но без шлема, лет двадцати семи на вид. Мне показалось, что я уже его где-то видел». Генерал хотел подойти к пациенту, но морфин его остановил, позволив лишь сесть на соседнюю кровать. Вдруг у больного какая-либо инфекция. Пульс у него подозрительно высокий. «Привет. Давай на чистоту». «Здравствуйте. Вы кто?» «Я генерал Долга, Игорь Русов. Также являюсь ее лидером. Это полковник-инквизитор. Он тебя и принес на базу. Теперь расскажи о себе». «Я Илья Сухов. Как бишь его? Вольный сталкер. Прозвище Сухарь. Не знаете, что случилось с квадом, с которым я шел?» «Квадом?» — командир явно заинтересовался. «С каким отрядом ты шел?» «Я шел на вашу базу с квадом Макара, но вряд ли из них кто-нибудь выжил. И все же я ведь тоже был в том БТРе». «Ты и в БТРе был?» Ну-ка, расскажи все поподробнее. Хорошо, слушайте. И я начал рассказ. И как очутился в Припяти после аварии. И как повстречался с Макаром. И как мы дошли досюда. И как мы пробивались через базу свободы. Последний элемент особенно заинтересовал генерала. Ничего себе история сталкера, поразился Русов. Пробывшего в зоне пять дней, не каждый ветеран имеет такую веселую историю. «Акват жаль. Вероятность того, что кто-то выжил, мала. Поправляйся». Генерал встал и развернулся, собираясь уйти, но я остановил его окликом. «Товарищ генерал», – и решившись добавил, – «возьмите меня к себе в группировку». На лице Руссова, с которого только-только сошло удивление после рассказа, снова расцвела эта эмоция. «Хочешь в долг?» «Так точно. Хорошо». «Я подумаю». Генерал удалился, а морфин тем временем вынул градусник. «37. Плохо. Придется ему подзадержаться». В следующие два дня температура у меня держалась возле критической и не опускалась ниже 39. Я метался в бреду все время. Медик практически не отходил от меня. Русов приказал вытащить этого сталкера с того света. Пытаясь сделать хоть что-то, он потратил немало лекарств. Непонятно, что именно помогло мне выжить. Курс антибиотиков или иммунитет справился сам. Ни я, ни врач не знали, что вообще происходило с моим организмом. А происходило на самом деле все и сразу. Иммунитет был заморожен вместе с телом, но эволюцию вирусов никто не отменял. Вирусы вместе с защитным барьером организма постоянно развиваются. Эта война никогда не прекращается. Моё же тело на время выбыло из этой гонки. Защита устарела, и вирусы, постоянно находящиеся на коже других людей и не беспокоящие его, так как тот достаточно хорошо защищен, атаковали меня. И на третий день я пошел на поправку. А еще спустя три дня смог, наконец, выйти из опостылевшего госпиталя. Часть вторая. Будни нестандартного сталкера. Глава четвертая. Черно-красные комбезы. Тёплый весенний ветер обдувал лицо, играя коротко стриженными волосами. Я стоял на крыше самого высокого здания на территории базы и смотрел на лес, расположенный между баром и армейскими складами. Он уходил вправо, в неизведанные территории. Весна вовсю пробивалась сквозь привычную для многих сталкеров серость зоны. На деревьях расцветали, светились белыми огоньками маленькие цветочки. В некоторых местах в бинокль можно было разглядеть участки молодой травы, пробившейся сквозь пожухлую и старую. Покрытые синеватыми красками, это цвели пролески. Недавно закончившийся дождь примял траву, но она упорно росла вверх. «Красиво — Красиво! — протянул инквизитор. — Особенно для зоны. Ее любимые краски — это серость и мрак, а тут такое великолепие. Даже полуденное солнце светит, и облаков мало. Кстати, Сухов, инк явно не хотел называть меня Сухарем. Мы с ним это вчера обсуждали, когда я еще лежал на койке. Слишком глупое для бойца прозвище, считал он. Как тебе форма? Удобно? Да, ответил я, осматривая красивый и свежий комбинезон ps 39 9 d Идеально сидит и шикарно выглядит. «Ладно, это все, конечно, красиво, но нам нужно идти вниз. Генерал просил подойти, у него к нам есть какое-то дело». «Хорошо, пойдем». «Тебе, кстати, — начал корничук такая у моего наставника, которого мне выдал на время русов, была фамилия. Нужно будет заглянуть в бар, как будет время. Там кое-что интересное тебя ждет». Тем временем мы спускались по пыльным и заросшим паутинами лестничным пролетам. И что же? Предпочту промолчать, не буду портить интересный сюрприз. Дальше мы пошли молча, каждый думая о своем. От здания, в котором мы находились, было рукой подать до штаба, ведь штаб находился в его подвальных помещениях, весьма обширных, к слову. Когда мы подошли к генералу... Не дожидаясь, пока мы сядем, он произнес, «Так, Инг, рядовому Сухову нужно показать южные части зоны, Нии, Свалку, Темную долину и Кордон. Обычно ведь у нас сталкеры знают юг, ибо оттуда и приходят, но тут случай особый. Впрочем, ты тоже в свое время был таким же, но твоя история гораздо проще, и Кордон ты успел повидать». В каждой локации я вам нашел задание, и вы его должны будете выполнить вместе. Но старайся Сухова только прикрывать. Пусть учится обходиться сам. Опытный наставник не всегда будет под рукой. Оружие выдадут в арсенале. Начинаете завтра в 7 утра. Файл с заданиями скину вечером. Пока можете продолжить знакомство с базой. Вопросы? Никак нет, товарищ генерал. Разрешите идти? «Идите». Мы развернулись и вышли из штаба. «А вот и свободное время. Пойдем в бар? Больше некуда. Пойдем». Везде, кроме бара, мы уже были. Даже сходили на южный блокпост. Так что оставалось идти только туда, тем более, что меня там ждало что-то интересное. Вскоре мы вошли в бар. Инка оставил меня у столика и пошел к бармену. А я вслушался в разговоры двух сталкеров быстро вычленив самый интересный. «Ты слышал когда-нибудь легенду о таксисте? Нет? Ну, тогда слушай. Говорят, что иногда в разных местах зоны можно встретить существо, очень похожее на контролера, который ходит в плаще». Тот рассказчик прервался и отглотнул из бокала с пивом. «Так вот, этот мутант появляется только перед особыми сталкерами, которые куда-то далекий путь держат». Появляется, кстати, нечасто. Он никогда не сделает ничего плохого, но готов за еду, обычно одну-две банки тушенки, доставить в любое место зоны. Говорят, что если откажешься, твой путь удлинится раза в два. Вроде идешь, а вроде и будто сильным ветром борешься. Тяжело идти, будто что-то тянет назад. А согласишься, посадит в свой москвич, который раньше был такси, нажмет на газ, вспышка – И окажешься там, до куда просил доехать. «Да фигня это все! Покажи мне того, кто это видел!» Возмутился сталкер. Я промолчал, решив еще немного послушать. Может, еще что-нибудь интересное услышу. а слышал легенду о сталкере, который дошел из Припяти до бара один, без пси-защиты и хорошего снаряжения. Знаешь, как он оказался в Припяти?» «Знаю, конечно же!» «Меня поэтому так и прозвали! Слушай!» И тут я понял, что не зря промолчал. Дальше шел пересказ моих похождений, где-то приукрашенный, где-то нет. Но все же было забавно слушать легенду о самом себе. Интересно, откуда она взялась? Рассказ закончился, и все темное помещение огласил громкий голос бармена. «Этот сталкер, о котором ты с таким упоением говоришь, историк, «Находится сейчас здесь!» Я замер от удивления. Глаза всех сидевших здесь зашарили по бару. Похоже, никто не находил того, о ком говорил бармен. Я не сильно выделялся из общей массы посетителей. «Инквизитор, отнеси ему этот пакет сока за счет заведения!» Наставник взял кружку и, усмехнувшись, медленно приблизился, наблюдая за прикованными к нему взорами и поставил на стол свой бокал и сок. Захотелось уйти куда-нибудь, лишь бы оказаться подальше, но поздно. Практически все сталкеры разом снялись со своих мест и подбежали. Все хотели расспросить того, о ком так красиво рассказал один из известнейших личностей Зоны. Историк был собирателем всевозможных баек, историй, слухов и легенд. Он их записывал в толстые тетради с подписью «Сказки» и «Хроники Зоны». Тон, его любимым местом был бар. Ведь именно там можно было наслушаться разных историй и поведать о них другим. Но «Ну и зачем ты это сделал?» – спросил я инквизитора, когда мы вышли из бара на заполненную весенними запахами улицу. Солнце уходило в закат. «Что именно?» Андрей сымитировал удивление и непонимание. «То!» Зачем сказал бармену, что это обо мне те сталкеры говорили? Ты ведь не только заказ делал. Пиво появилось почти сразу. А ты еще говорил с барменом. После этого он узнал обо мне и о моей нелюбви к алкоголю. Я рассказал, кто ты есть, чтобы он знал, что ты из долга и что о тебе уже легенда ходит. Это знаешь ли очень сильно. Заодно и сок подал. Это знаешь ли дефицитный и редкий товар. Ладно, погоди. Присмотревшись, я не поверил своим глазам. Мало ли, может быть, выпитое в баре подлили что-то более крепкое. Притулившись к стене, на меня смотрел Макар. Уставший, потрепанный, грязный и мокрый, но живой. Забыв про инквизитора, я подбежал к тому, кого можно назвать первым другом после аномалии. «Стасян, ты как здесь? Как выжил? Или мне кажется?» Не дождешься. Стас улыбнулся. Лицо его сильнее обгорело, нежели мое. «Меня не так сильно выбросило. Потом свободовцы, что пришли к нашему БТРу, пока ты был еще в отрубе, поволокли меня на базу. Но я смог выбраться. Расскажу позже. О таком веселье нужно говорить за столом в приятной компании. Как ты сейчас?» «Ожоги еще болят, побои не зажили, а так уже нормально». «Скривившись, ответил товарищ. «Только надо бы найти что-нибудь из целебных артефактов, подлечить это». «Я завтра собираюсь в первую ходку. Могу попробовать парочку артов нам найти. Инг научит, надеюсь». «Это довольно сложно поначалу. Главное, в аномалию не угодить. Ладно, если принесешь, буду должен». «Это я тебе должен за то, что ты меня из центра зоны вытащил». Закончив разговор на этой ноте, мы с Корничуком пошли в казармы. Нужно было подготовиться и отоспаться перед выходом в зону. Ночь прошла спокойно. В шесть утра прошло построение, где новичков, включая меня, представили остальным членам группировки. Меня, на удивление, назвали первым. «Так, Сухов!» После построения мы с «Инком» сразу пошли в оружейную. Перед выходом ты должен получить оружие, патроны и еще по мелочи. Рюкзак с остатками прошлой снаряги же у тебя с собой? Так точно. Тогда пойдем. Глава 5 Рейд на юг. «Тэээкс», — произнес Масленок, когда мы вошли в оружейку. «Новенькому ствол выдать?» «Так точно. Ну и как обычно, мелочь. Сам знаешь». «Знаю. Так, автомат АК-74. Просто и надёжно. Также к нему пять магазинов. Три магазина к вашему пистолету, детектор «Медведь» для артефактов, сухпай на день, нож тактический, с кровостоком и зубцами. Всё как положено. На этом всё. А можно вместо ножа что-нибудь другое? Например, сапёрные лопатки буду очень рад». «Они не пользуются спросом», — удивился оружейник. Однако парочка на складе есть, сейчас пронесу. Автомат, выданный мне, блестел оружейной смазкой. Я был готов к выходу. Спустя еще несколько минут мы вышли в дикую зону. Это ощущение, когда ты выходишь из безопасного места, уже начинало чем-то нравиться. При этом простом действии твою голову заполняли мысли сначала о том, что и снаряжение с собой взял и всего ли может хватить на эту ходку, Размышление, что может ждать на пути и как лучше реагировать. Индикатор внимательности зашкаливал, ведь тут это необходимо. Тем более я шел первым, инквизитор только прикрывал. Легкий ветер приминал траву и сдувал белые листья с цветов на деревьях. Это было похоже на легкий снегопад. Красиво. Мы уже подходили к свалке, когда я заметил лежащую слева аномалию. А из-за дерева, как раз за этой самой аномалией, выскочила пси-собака. На вид такая же, как и та, что я встретил в Припяти, но с седым окрасом. Мутант тогда управлял слепышами, но в этот раз обошлось без них. Я вскинул автомат и выстрелил пару раз в бегущую тварь. Поймав несколько пуль, она оступилась и задела притаившуюся карусель. Аномалия подняла ее. Хлопок, и от собаки ничего не осталось. Подождал немного, понял, что продолжение не ожидается, достал детектор, он пикнул и засветился. «Товарищ инквизитор», – произнес я, расстегнув сумку с болтами и достав один. «Тут артефакт. Разрешите достать?» «Ладно», – ответил наставник, задумавшись. «Ты же теорию об этом успел изучить?» «Так точно, и уже встречал аномалии вживую». Тогда разрешаю попробовать. Аномалию можно было заметить по траве. Она была не сильно примята вместе месте ее нахождения, из-за чего слабо бросалась в глаза. Я поднял камушек и бросил возле границы аномалии, где она не должна была его задеть. Камень упал спокойно, лишь совсем немного отклонившись от траектории полета. Все-таки там она еще может достать. Ладно, детектор показывал туда. Я осторожно подошел к тому месту, где лежал брошенный мною болт. Писк участился. Индикатор ярко мигнул, и из воздуха появился артефакт, желтый и ломаный Он упал чуть сбоку от границы и не составило труда его осторожно подобрать. Довольный, я вернулся к Корнечуку с пойманным образованием аномалии. «Как же он называется?» – забыл. «Это ломоть мясо!» «Целебный артефакт! Довольно сильный! Молодец, тебе повезло! Ладно, пойдем дальше!» Дальнейший путь к свалке прошел спокойно. Пару раз я замечал по пути аномалии, но они лежали в стороне, и угрозы не представляли. Мутанты тоже не беспокоили. «Давай, наверное, сначала на кордон», — произнес инквизитор, а мы уже шли по дороге, сотню шагов назад, выйдя за блокпост «Долго на свалке». Сделаем по классике, с юга и на север, ибо Кордон – это самая первая локация для всех сталкеров. Там тебе нужно будет отнести на блокпост, кейс и познакомиться с Сидором. Хотя нет. Сначала бандиты. Это, во-первых, близко, во-вторых, чем меньше будут жить бандиты, тем меньше ущерб. И нам, и остальным сталкерам. «Хорошо», – ответил я, немного поразмыслив. «Начнем с бандитов». «Так действительно будет лучше». «Хорошо они стреляют?» «Опасность представляют. Для тебя будет сложно. Но, судя по легендам и твоему рассказу, будет не сильно сложно. Тем более ты же был военным, так?» «Так. Отчасти это тоже повлияло на выбор группировки». «Так, подходим. Обычно их немного более десятка». Инквизитор снял Абакан с предохранителя. «Готовимся. Старайся экономить свой боекомплект». У нас сходка долгая, а тратить деньги у Сидора неохота. У нас цены получше. План помнишь? Помню. Тогда тихо, расходимся. Дальше напарник остался у ворот у главной дороги свалки, а я быстро, но при этом тихо пошел в сторону ворот, смотрящих на туннель, что уходил в сторону НИИ. Подошел к углу и замер. Разговор двоих у ворот. Я глянул в щель забора. Да... Двое бандитов в темных плащах говорили о чем-то. На втором этаже сидел еще один противник. Подошел к воротам и прислушался. «Да, я это своей задницей чую», – начал первый. «Скоро в зоне шумно будет. Нам главное все это пережить». А вот этого допустить было нельзя. Бандитов надо истреблять. Зона им дала шанс. Они могли заработать репутацию у простых сталкеров и стать одними из них. Да, будет трудно, но это выход. Это же они решили и дальше грабить и убивать. А любой выбор может решить твою судьбу. И на этот раз судьба послала меня. Каждому досталось по два патрона. Я переключил режим на стрельбу очередью и выпустил короткую патронов на 5 в снайпера. Из окна брызнула кровь. Я КСУ упал на землю. Вряд ли он кому-то сможет еще навредить. И ствол, и его хозяин. Пули вскрошили бетон вокруг меня, и я укрылся за нагромождением бетонных плит. Достал левку и, выдернув чеку, бросил ее, подождав секунду в объятие врага. Окрик, взрыв. Выглянул из-за укрытия. Один бандит встает с бетона. 5 пуль, и он опять падает на бетон, но уже не поднимается. Снова враг открыл огонь по укрытию. Стало очевидно, что теперь мне придется тяжело и все отвлеклись на меня. Поэтому я нажал на тангенту рации, и через секунду со стороны противоположных ворот раздались выстрелы. Бандиты были зажаты с двух сторон. Они отвлеклись на новую угрозу, и уже почти не опасаясь огня, я вышел и открыл огонь. «Молодец!» Инквизитор пожал мне руку, когда все закончилось. «Почти сам уложил. Я всего двоих успел достать. Для новичка хороший результат». Хабар давай припрячем и по дороге заберем, чтобы с собой не таскать. По мере удаления от свалки противный, но весьма нечастый треск счетчика Гейгера затихал. Ничего интересного по пути на кордон опять не произошло. Лишь довольно близкий и опасливый лай собак, спугнутых пулей и потерявших одного сородича. Все же я решил перебить собак, мало ли кого не успеют погрызть. Патроны на это дело в основном и выделяются. Но успел убить двух, а половиненные остатки слепышей разбежались. Если их настигнуть поодиночку, — начал наставник, — мы входили на кордон, то они не опасны, в стае их стоит опасаться, а под контролем пси или псевдособаки они уже становятся угрозой. Эх, давненько я не был на кордоне, прекрасное место, сложно передать словами. Уютно там Как же классно под дождем В старом разрушенном домишке у костра Просто сидеть Слушать анекдоты и истории О всем в зоне Под негромкое бренчание гитары в руках Когда во фляге, нагретой на костре Плещется чай из пакетика Пусть дешевого Но от этого еще более вкусного Потому что понимаешь его цену Понимаешь, что это удовольствие Заработано собственными руками Своим потом И своей кровью. Деревня новичков встретила тепло. Все, как и говорил инквизитор. А вот только оставаться там долго у меня не вышло. Напарник передал в руки кейс, достал рацию, покрутил настройки и произнес в микрофон. — Привет, полковник. Это инквизитор. Тут тебе посылочка от генерала долго Через пару минут к тебе со стороны деревни подойдет мой товарищ. Не пристрелите его ненароком. И обратился уже ко мне. «Иди, только медленно, а то мало ли. Вояки здесь сначала обычно жмут на спусковой крючок, а уже потом думают, что это за останки и зачем они к ним направлялись, пока были живы». «Есть. Разрешите идти?» «Ступай». Андрей остался в лагере, а мне нужно было отнести кейс. «Надеюсь, не подстрелят», – подумал я, спускаясь по дороге и не спеша направляясь к блокпосту. «Заходи!» раздалось в громкоговорителе. Я послушно зашел. Блокпост оказался небольшой базой, состоящей из нескольких весьма небольших кирпичных строений. Имелся плац, вышки и пара БТР. Не густо. Я ожидал большего. Выйдя на плац, я остановился, ибо не знал, куда идти. «Поднимайся сюда», — произнес немолодой голос. Его обладателем оказался военный с погонами полковника. С ним и говорил инквизитор. Это был строгий вояка, лет ему за пятьдесят, вид почему-то кажется знакомым. Довольно упитанный, это почему-то сразу бросилось в глаза. Пока поднимался, раздумывал, почему так. Все просто. Сталкеру стать упитанным очень сложно, и на фоне их военного можно было назвать даже толстоватым. Да и дело не в трудности добычи пропитания, тут больше играли роль нагрузки. С животом особо не побегаешь от мутантов. «Ну, что принес?» – начал разговор полковник. «Вот, кейс, товарищ полковник. Я положил контейнер на стол и решил по случаю кое-что спросить. Разрешите обратиться?» «Ух ты!» – брови командира блокпоста немного приподнялись. «Не каждый сталкер и даже не каждый долговец так обращается. Говори». «А как можно из зоны выйти?» Уходить не хочу, но просто интересно, люди говорят, что это почти невозможно. но почему же, можно, вот только человек должен иметь хорошую репутацию среди нас и оказать ответную услугу, либо очень хорошо нам помочь. Разрешите идти, а то меня товарищ ждет. Хорошо, иди. Сталкер удалился, в дверь тут же прошмыгнул заместитель командующего базой. Надо же, он вообще не изменился. Как видел его в последний раз, так и сейчас. И главное, мы постарели уже. Сколько лет прошло с момента, когда мы его встречали. Интересно, где он пропадал? Вы его не спросили? В каком смысле? Ты о ком вообще? Вы забыли, что ли, товарищ полковник? Это же Сухов. Мы его видели в последний раз в Припяти. Потом пропал куда-то. Наверное, его перевели в другое место. И главное, так же молод, зараза. На вид те же двадцать пять. Я начинаю ему завидовать. Полковник завис на несколько секунд, а затем выругался. Как можно было не узнать старого доброго товарища? Они раньше служили вместе в Припяти. А ты не мог это сказать до того, как он ушел? Так я же только приехал, а как увидел его, растерялся. Думал, вы тоже его вспомнили. да уже ушел. Передай Руссову, что я снова хочу увидеть этого сталкера. Когда это будет возможно. Вряд ли он скоро освободится. У них же операция скоро. Путь до деревни прошел быстро и спокойно. Метрах в двадцати от поворота к деревне выбежал кабан. Большой и матерый. Таких еще раньше я не видел. Но его снял снайпер военных. Всего одним выстрелом. Судя по звуку, это СВД. Эх. Интересно, где мои товарищи, что служили? Может, кто-то из них тут, на периметре? Тем не менее, мне это было не узнать. Сидорович встретил так, будто ждал. Завидев меня, вошедшего в бункер, он тут же произнес. — Привет, сталкер. Мне тебе инк уже сказал. Меня Сидором кличут. Тебя как? — И тебе привет. Пока что завис сухарем. — Ладно, — ответил он, задумавшись. Если будет время, заходи. У меня всегда найдется работенка. Слушай, — продолжил он. В его голову пришла явно какая-то идея. У меня для тебя будет работа. В течение недели постарайся прийти, хорошо? Хорошо, постараюсь прийти. Кстати, у меня товар интересный появился. Хочешь взглянуть? Ну, показывай. За спрос, как говорится, денег не берут. Что за товар-то? Кинжал. «Казачий! Хороший! Продаю за десять тысяч!» «Эх, люблю такие вещицы! И в такой обстановке он явно пригодится, но пока что не могу себе позволить!» «Давай так! В долг не даю!» – перебил Сидор. «Да я и не собирался в долг брать!» «Достав тысячу, я положил на стол!» «Давай так! В течение недели или двух я куплю его! Это...» «Я придвинул деньги к торговцу!» Его глаза жадно блеснули. «Гарантия, что ты не продашь его кому-либо еще. Она в оплату не входит. Если за неделю не возьму, на вторую добавлю еще одну». «Ладно, договорились». Сидорович смахнул со стола купюру и подобрел. «Люблю деловой подход. Ладно, иди». Я, прикрыв дверь, молча удалился. В деревне была слышна гитара. На ней играл инквизитор. Сталкеры сидели у костра и отдыхали. Впрочем, их было мало, всего два человека. Один из них был в обычной кожанке, а другой в заре. «О, товарищ Сухов пришел», — сказал Корнеичук, когда я подошел к костру. «Сухарик, знакомься, это Волк, он главный в этой деревне, среди новичков». «Привет», — вставая и подавая руку для рукопожатия, произнес он. «Мы сняли с рук перчатки и поздоровались». Приятно познакомиться. Взаимно. Я сел рядом, но совсем ненадолго, минут десять, после чего Инг произнес. «Ладно, парни», – встал наставник и, поправив снаряжение, добавил. «Мы с Сухариком пойдем дальше. Нам к вечеру нужно вернуться на базу, а еще остался Агропром. Пойдем мы». Я поправил свое снаряжение, и мы отправились на ней «Слушай, а насколько моя доля снаряжения бандитов подтянет?» Не знаю даже. Тысячи на три, если без патронов. А патроны лучше припрятать где-нибудь, ибо скоро в зоне начнется веселье. Не знаю, что случится, но Меченый точно будет с этим как-то связан. Я немного услышал разговор двух бандитов. Они тоже говорили, что в зоне вот-вот взорвется событиями с его предположений. За разговором мы за несколько часов дошли до входа на ней и пришли к другой стороне перекрытого туннеля, вход в который был также на свалке. «Вот этот туннель. Нам нужно его зачистить. По нашей информации, там завелись двое кровососов. Они сильно мешают сталкерам. Кстати, тебе же нужны лечебные артефакты. На этой территории много аномалий. Можем потом поискать». «С удовольствием. А мы точно сможем этих мутантов перебить?» Да. У меня есть две гранаты для подствольника, на всякий случай они нам помогут, если что не так пойдет. Что-то страшно туда соваться. Инквизитор, как я понял, в зоне страх – вещь постоянная. Как вы от него с ума не сходите? От страха с ума сходит тот, кто пускает его в свое сознание, кто поддается ему. Страх – античастица разума. Поддашься страху, и он по капле уничтожит твой рассудок и здоровый разум. Зона меняет людей, и не всегда в лучшую сторону. Некоторые все-таки не избегают потери рассудка. Так что соберись, ты прав. Страх тут везде, так что мозги нужно беречь с особым тщанием. Я собрался с мыслями, и мы вошли в этот темный туннель. Он мне сильно не нравился. Нужно быть осторожнее. Об этом я и предупредил напарника. У завала на потолке горела тусклая лампа. Чисто. Мы подошли ближе и остановились в пяти метрах. Оружие было готово в любой момент открыть огонь, а глаза искали противника. Вдруг одновременно сзади и спереди взревели две нечеловеческих глотки, и из воздуха материализовались два силуэта. Я слышал об этих способностях кровососов, но все равно сильно удивился, ведь видеть этого вживую не приходилось. Самих кровососов уже видел и не раз, но мимикрию еще нет. Наши спины сомкнулись, и стволы открыли огонь по мутантам. Мы стреляли, не жалея патронов, мой кровосос упал первым, магазин был пуст. Я выхватил пистолет, взвел в момент разворота и выстрелил несколько раз в то место, где у второй твари была голова. Она тоже упала замертво. «Что-то мне кажется...» ТТ занял свое место в кобуре, а новый магазин встал на свое место. «Что это не все? Что скрывает этот тон?» Договорить я не успел. Толстая железная дверь, над которой светилась красная аварийная лампочка, распахнулась. Из нее послышалось уханье нескольких снорков и вроде даже ворчание Бюрера. Инг сразу открыл огонь, а граната из моей разгрузки, оставив свое колечко мне на память, залетела в дверной проем и отскочила немного в бок, скрыв нас от осколков. Удачно попал. Мой ствол подключился к стрельбе, посылая смерть мутантам, сменяя опустевшее оружие напарника. Снорки не смогли выйти из проема под шквальным огнем, только один выскочил до взрыва гранаты и прыгнул на меня. Магазин был пуст, но я выдернул нож и успел достать до шеи мутанта раньше, чем он добрался до меня своими кривыми когтистыми лапами. Брызнула кровь. Нож вошел в мягкое место возле кадыка этого существа. Мутант захрипел и забулькал, но вскоре затих. Из двери не доносилось ни единого звука. Я сел и положил калаш на ногу, но тут же отбросил на землю. Ствол был горячим. «Фух, повеселились», – произнес я, пытаясь немного успокоиться. «Да, весело», – ответил инквизитор, заклинив какой-то железякой дверь. «Теперь ее можно открыть только с этой стороны, и то, если кому-то на это хватит смелости». «Вот такая наша профессия – защищать сталкеров и остальных людей от подобного рода нечисти». «Ладно, пойдем на базу». «А в темную долину мы что?» спросил я напарника удивленно. «Не идем?» «Нет, пока что там делать уже нечего. По свежей информации от генерала разведывательный квад освободил Меченый. Так что работы на юге сейчас для нас нет. Кстати, ты ж хотел пару артефактов поймать. Пойдем». «Ладно, идем». Ближайшее большое поле аномалий было немного севернее и слегка западнее туннеля. Так показывала карта в КПК. Пока шли к месту, я решил уточнить насчет этого сталкера, о котором по зоне тоже ходили интересные истории. «Инг, слушай, а что можешь рассказать об этом сталкере, Меченом?» это интересная история», – начал наставник. «Ну давай я ее расскажу при ближайшем переходе, а то вот уже это аномальное поле». Я посмотрел вперед». Действительно, перед нами лежал участок длинный, шириной с полсотни шагов. Воздух над этой областью колыхался и вибрировал, а иногда вдруг включившийся низкий гул заставлял вибрировать каждую клеточку, каждый атом в организме. Детектор-медведь исправно пискнул. Впереди и немного слева осветился дисплей, который указывал направление на артефакт. Я достал один болт из кармашка на поясе и вошел внутрь аномального поля. Гравитационные аномалии обступили меня, гул стал ощущаться сильнее. До да чего же неприятные ощущения? Детектор пищал все чаще, а я осторожно продирался сквозь аномалии. Проход через них был довольно прост, повезло. Хотя иногда и приходилось протискиваться в узкие щели. Но вскоре я добрался до заведомого артефакта. Он оказался кровью камня. «Инквизитор, артефакт у меня!» Красный сгусток, слепленный из непонятно чего, лёг отсек контейнера по соседству с ломтём мяса. «Только тут ещё один есть, совсем рядом!» «Лови! Вокруг всё спокойно!» Едва товарищ договорил, как с юга из кустов выскочили трое кабанов – Но стрелять никому не пришлось. Глупых мутантов, нацелившихся на меня, затянуло в ближайшую карусель. Виск разорвал тишину. Немного капель крови даже попало мне на комбез. Да, его после ходки нужно будет хорошенько почистить, пока грязь не въелась в грубую ткань. Второй артефакт вскоре тоже оказался в контейнере. «Выверт», — подсказал инк. Яркий огонь костра танцевал давая живительное тепло группе сталкеров. За окнами, возле которых мы сидели, шел дождь, и изредка грохотали молнии. Оттуда к нашим телам со спины старался подойти холод темной улицы. но огонь побеждал. Под ловкими пальцами инквизитора гитара наигрывала мелодию так сильно подходящую под эту картину. Один из одиночек, сидевших с нами на третьем, пел слова незнакомой мне песни, которая так сочеталась с этой ситуацией, будто автор тоже сидел тут, когда писал слова и ноты. «Пока еще не порваны жилы», — пел сталкер по прозвищу «Ночник» с грустью в голосе, — «пока горит этот огонь, пока еще мы с тобой живы». Я смотрел на эту картину и просто наслаждался. Мы с напарником решили не плестись в сумерках, И он захотел мне показать то, что так расписывал, о сталкерском костре. Кроме самих сталкеров, практически никто не может ценить такие моменты, минуты спокойствия после трудного дня борьбы за жизнь с зоной, когда тебя никто не беспокоит, ни мутанты, ни аномалии. Только спокойный дождь за окном, омывающий земли после всех событий, произошедших за день. Обычные люди этого не замечают, Они привыкли жить в достатке, в своих маленьких квартирках, ходя в офис на работу. Но любой сталкер понимает, что это не то, чего хочет любой человек. Они просто могут посмотреть под другим углом, совсем другим. Впрочем, жизнь тут еще более жутка. Пребывание в зоне – это гонка со смертью и борьба за выживание. Сталкер с наставником посовещались, и в сводах третьего этажа снова заиграл голос в компании с гитарой. «Этой холодной ночью не можешь уснуть, сбываются мысли, наружен привычный покой. Но от тоски волчьей стаей будешь выть на луну». Я встал и подошел к окну. Капли упали в выставленную на улицу ладонь, приятно охлаждая нагретую кожу. Вдали светились огни костров в лагерях и ламп в крупных базах. Луна скрылась в тучах, немного подсвечивая их. Ночное небо на севере немного светилось зеленым светом, совсем чуть-чуть. Похоже, завтра выброс. Сталкеры говорят, что выбросы стали чаще. Почему так, неизвестно. Пару месяцев назад был большой выброс. Из-за него и начался процесс моей расконсервации из странной временной аномалии. И большая удача, что я стою сейчас здесь в тёплом помещении с друзьями, а не гнию на холодном асфальте Припяти, поедаемый мутантами. Огромная удача. Эх, и никого на горизонте, — произнёс, почти прошептал я спокойно. Хорошо, когда в зоне всё спокойно и никто не хочет напасть. Частично это так благодаря нашей помощи сталкерам. Ну и хорошо. Спокойнее будем спать. Я не любил сидеть допоздна, если можно поспать, и поэтому лег возле костра на холодный, но быстро греющийся спальный мешок. Моя вахта была перед рассветом, в пять, глаза закрылись, а уши услышали часть припева еще одной песни, перед тем, как отключиться. «Слезы неба, в море печали, ночью воскреснешь, а тебя не ждали». В этот раз приснился сон. Выброс светился алым светом. Из Чс бил столб яркого зеленого света. На меня шла волна аномальной энергии, но я не мог пошевелиться. Волна накрыла меня, подбросила вверх, но за мгновение до смерти меня окутало голубым, еле видимым сиянием, и я замер в воздухе. Какой-то неземной голос сказал что-то. Вот только что! Это я с утра не смог вспомнить, пусть даже и очень старался. «Слушай, Сухов», – начал инквизитор, – «мы прошли блокпост долго на свалке и уже были на полпути к бару. Ты же вроде старлеем был в армии. Ты хорошо умеешь командовать отрядами?» «Умею», – ответил я, озадаченный таким разговором. «И опыт есть, но небольшой. А что?» «Да так, ничего». На душе после вчерашнего отдыха у костра спокойно и умиротворенно царило приятное ощущение гладкости. Края душевных переживаний, появившихся из-за пережитых после аномалий событий, сгладились, и теперь я готов к новым приключениям. Тёплый ветер гнал редкие белые листочки с цветов, которые распустились на деревьях. Он приятно обдувал лица, и иногда эти листочки, влажные после дождя, попадали на лицо и комбезы. А вот и блокпост – Мы подошли, и наставник вошел первым. «Здравия желаю!» Командир блокпоста пожал нам руки после проверки дозиметром. «Это необходимо для того, чтобы на базе не было радиации. Если понадобится, пройдем дезактивацию. Это обычная операция». «Ну как ваша ходка?» «Здравия желаю! Рейд прошел удачно. Сухарь оказался хорошим воякой. В рапорте все изложу». «Ладно, пойдем», — обратился ко мне. Закончив на этом короткий разговор, мы вошли на базу. «Так», – произнес напарник, когда мы подходили к казармам, – «я пока доложусь Русову, а ты пока оставь свое снаряжение в казарме и минут через десять приходи в штаб. А ты не будешь снимать снарягу? У меня экзоскелет ведь, мне не трудно ее носить». У наставника действительно был экзоскелет с расцветкой «Долга». На правом боку висел небольшой наградной значок. Абакан устроился у него на плече, а шлем висел на поясе. Он развернулся на 180 и пошел дальше, а я побрел в сторону казарм скидывать тяжелое снаряжение. «Интересно», — думал я, пока занимался всем этим, «почему Инг спросил про мой навык командира? Неужели мне хотят поручить отряд? Но я в долге пробыл всего ничего». Доверие ко мне еще не так велико. Странно. На базе было довольно тихо, мы вернулись к полудню, так что многие были или в рейдах-ходках, или искали артефакты. Лишь немногие находились тут. Бойцов долго на плацу можно насчитать около сотни. В казармах места было мало. В штабе находилось около десятка людей. Русов с сынком говорили о ком-то, сидя за столом, и похоже, что обо мне». Я подошел к ним ровно в назначенный наставником срок. «О, Сухов!» – начал генерал. «Садись сюда, расскажу кое-что». Так, генерал на секунду замолчал, собираясь с мыслями. «Завтра будет операция на Янтаре. Готовься стать главой отряда. Ты себя очень хорошо проявил в ходе. инк тебя хвалил». Через два часа будет построение на плацу. Сходи на склад и получи пополнение боеприпасов после рейда. И дополнительный боекомплект. Мы офицеров и командиров квадов в первую очередь вооружили. Так толкучки меньше. Инквизитор, тебя это тоже касается. Кстати, за задание и оружие в тайнике перечислил тебе 15 тысяч. «Есть!» – воскликнул я. «Разрешите идти?» «Иди», – коротко ответил Русов. Сходив на склад, получил дополнительно три магазина к автомату, два к пистолету, одну гранату и аптечку. Также туда вошел дополнительный антирад. Неплохо. Я сложил это все в казарме и лег изучать скинутую барменам музыку. Я ее заказал в тот вечер, в который мы с инквизитором ходили в бар. Когда проревела сирена сбора, я уже устал ждать. Мегафон заговорил об сборе бойцов. Как раз многие из них вернулись с рейдов. Зная об этом событии, я успел проскользнуть в выход одним из первых. Строй бойцов, построенный генералом, стоял ровными рядами на плацу базы, а он вещал. «Бойцы, завтра будет операция на территории Внебара, от которой судьба долго сильно изменится в лучшую сторону». Более четкие инструкции будут получены за час до начала операции для подстраховки. Все должны получить дополнительные комплекты боеприпасов на складе. Как вы помните, если вы берете другое оружие, то боеприпасы вам не выделяются обычно, но сегодня они будут выделены. Сегодня мы формируем новый отряд из довольно новых, но очень перспективных бойцов. «Командиром квада назначаю Сухова!» Закончил Русов и приказал, повысив голос. «Всем, кто не имеет отношения к новому кваду, разойдись!» Почти сразу плац опустил. Осталось лишь шесть бойцов и два офицера. «Сухарик, знакомься, это твои бойцы. Макар, ты его знаешь. Февраль, Кот, Гильза и Барни. Ладно, знакомьтесь, а я пойду». «У меня план еще не до конца доработан». Генерал ушел, оставив нас на быстро опустевшем плацу, по которому ветер тут же начал гонять пыль и листву. «Стройся!» – прозвучал мой приказ, первый за долгие годы. Через час мы сидели около костра, я рассматривал своих недавно и неожиданно приобретенных напарников, стараясь запомнить каждое лицо получше. Кот, сидящий справа от меня, играл на гитаре. Струны в его пальцах отыгрывали мелодию, а он сам пел. В руках автомат, потому что солдат, блестят ордена, потому что война. Котом звали молодого парня 20 лет. Волосы пепельно-русого цвета, на редкость ярко-бирюзовые глаза, что сразу бросилось во внимание. Прическа коротковатая и с поднятой челкой средней длины. Рост такой же, как и у меня. Тело крепкое. Характер дружелюбный и позитивный. Как говорили товарищи, он был иногда вспыльчив. Кот был снайпером в душе, но винтовки не было, поэтому кот ходил со штурмовой винтовкой типа АК-74. Стандартное оружие для всех новичков. Дальше взгляд упал на февраля. Почему февраль? Он старается относиться людям тепло, поддерживая и подбадривая. Но иногда бывает, что его все достало, задалбывает, и он относится к людям уже холодно. В общем, переменчивый. Впрочем, я тоже вполне попадаю под эту характеристику. Тоже молодой парень лет двадцати трех. Ростом немного выше нашего, примерно. Волосы черные, подстриженные коротким ежиком. На спине у него висели винтарь и АКСУ. На правой руке возле плеча красовался вытатуированный знак радиации. Дальше взгляд перетек на Барни. Веселый Бугай, которому, кажется, не сильно трудно будет и что-то из серии кордов тягать на поясе. Вместо пистолета. Но сейчас у него был только РПК-74. Макар сидел расслабленно. Ломоть мясо я отдал ему, оставив себе арт похуже. На нем был новый комбинезон такой же, как у меня, взамен пришедшего в негодность экзоскелета. Остальные были одеты в стандартные ПС-5М. Гильзой оказалась девушка, что в зоне редкость. Темные волосы доставали до плеч и постоянно были заплетены в косу, убранную за шиворот комбинезона. Она ходила с валом, хороший ствол, тихий и довольно легкий. Мы так и сидели, начав обсуждать грядущую операцию, вернее, гадать о том, что, где и как. Весь вечер над базой играла в основном старая советская боевая музыка. Мне понравилось. Я даже заказал у бармена тексты некоторых из этих и тех, которые нашел в ПДА. Я и до катастрофы любил учить песни. Такое интересное хобби. Особенно понравилась песня из КПК «Проваряга». Раньше я ее не слышал. Но она сразу подошла под мой характер. Я это прекрасно почувствовал, вот только непонятно каким чувством. С утра нас подняли в обычное время, но с приказом надевать полную экипировку. Мы все быстро оделись и построились на плацу. В рупоре уже вовсю играла священная война. Мои люди стояли рядом. «Бойцы!» – громко вещал генерал с грозой в руках. «Вчера Меченый отключил установку в лаборатории x 16 Мы договорились с военными, ученых на этой территории будем защищать мы. Военные помогли нам и частично зачистили эту территорию от зомби с вертолетов». Песня сменилась и заиграла прощание славянки. «Теперь мы должны зачистить всю территорию Янтаря. Вперед!» Мы одновременно развернулись. И пошли на запад. Зачистка от зомби и снорков Не должна быть особо трудна Для примерно пятидесятков бойцов, Брошенных на эту операцию. Уходили мы красиво, Под строки могучей песни, В динамике играла. И снова в поход труба нас зовет, Мы вновь встанем в строй, И все пойдем в священный бой, Священный бой, Встань за веру, русская земля. Так мы и ушли. Час марша через заселенный мутантами завод Росток и привет, Янтарь. Эта территория славилась своей мрачностью, но сегодня она нас порадовала. Освещенная солнцем, она не так сильно удручала, как рассказывали они сталкеры. Это и хорошо. с норком почти плевать на освещение, а нам сподручнее. Первый квад начал раздавать приказы русов. Мой отряд был седьмым. «Остаетесь на входе. Второй – сторожите южный вход с НИИ. Третий, четвертый и пятый – зачищаете болото и окрестности за ними. Далее возвращаетесь к бункеру ученых и охраняете. Все остальные вместе со мной на зачистку завода. Выполнять!» Нам досталось самое интересное – завод, над которым и сейчас почти не светило солнце. Хоть и странно это немного, что нас туда ведут, но похоже, что Русов хочет посмотреть, чего мы стоим в деле, ведь не зря он готовил бойцов. Это я халявщик, без тренировок, но теорию изучил и доказал, что могу выживать в экстремальных условиях. Снаряжение сидело хорошо, патрон сидел в патроннике, я и мои бойцы были готовы к бою. «Идите первыми», подтвердил мою догадку Русов и указал на завод. Покажете, чему научились». Несколько минут ходьбы, и мы вышли к заводу. Солнце скрылось за облаками. Янтарь снова стал мрачен. Начал накрапывать дождь. У автобуса нам встретились два снорка. Несколько очередей квада оборвали последние моменты жизни этих мутантов. Дальше нам нужно зачистить лагерь в ложбинке, но идти к нему не пришлось. Зомби прекрасно были видны с обочины. По два выстрела на каждого, в голове работал счетчик. В магазине после очистки лагеря осталось 16 патронов. На моем счету уже двое мутантов. Далее северный лагерь в закутке, куда никто не ходил. Зомби, тупо уставившиеся на нас, успел выстрелить. Пуля просвистела довольно далеко, а плохо целятся. Бойцы разнесли его голову и приступили к следующим. Я тоже успел записать на свой счет одного. Полупустой магазин лег в разгрузку вместо полного, а тот занял место в теплом автомате. Завод штука опасная, так что мы все перезарядились. Он встретил нас тишиной. Странно, даже как-то неестественно тихо. Южнее отчетливо послышались выстрелы. Они были раньше, но сейчас их было слышно хорошо. «Квады!» Генерал произнес в динамик рации. «Доложите обстановку и потери!» Тут же пошли доклады. квад 1 Все спокойно. Потерь нет квад «Кват-2. Чисто. Потерь нет квад «Кват-3. Ведем зачистку. Одного по касательной пулей задело. Потерь нет квад «Кват-4. Ведем зачистку. Потерь нет квад «Кват-5». «Зачищаем местность. Двоих снорк немного поцапал. Легко. Потерь нет. Ну и у нас, само собой, потерь нет. Надеюсь, обойдется без «пока что». «Ладно», — ответил Русов. «Окажите раненым помощь и продолжайте зачистку. Ворота остались позади». «Да», — тихо сказал кот. «Что-то слишком тихо на заводе. Неестественно тихо». Через секунду стало понятно, почему так. Из-за открывшегося угла послышался выстрел. Пуля чтеркнула по бронепластине и улетела куда-то. Я был повернут полубоком, и это меня спасло. Зомби бил слишком точно, держался слишком уверенно и держался за углом. Похоже, засада с контролером. «Внимание!» — крикнул я и перекатом ушел за большой деревянный ящик, который стоял впереди. «Похоже, контролер!» Да, это был контролёр. Я дал всего пару выстрелов в зомбаря, что стоял за углом. Он упал, но сразу после из глубины завода вышел передвигаясь рваной походкой он. Мы все перед заходом на интерь выпили по таблетке псиблокады, но контролёр был силен, крайне силён. Многие упали держась за голову. Некоторые стояли не в силах пошевелиться. Но я удержал сознание, хоть оно и хотело отдаться в руки другого. Того, кто брел сейчас к нам, сильно шатаясь, но годы, пробытые в центре зоны, что-то во мне изменили, что именно, я еще не понял. Слишком уж мало времени прошло с тех пор. Вот и сейчас я не выпустил свое сознание, хоть оно и рвалось из рук, как испуганная птица». Бой за мой разум продолжался секунд пять, не больше, после чего сознание на миг ушло, но почти тут же вернулось, а контроль немного спал, дав возможность более трезво мыслить, а в голове послышался голос. «Здравствуй, измененный, не ожидал тебя здесь увидеть». «Здравствуй», — после секундной заминки ответил я, — «ты кто или что? И что делаешь в моей голове?» «Пси-модифицированный, вы называете нас контролерами!» Сознание на краткий миг снова уплыло, а затем послышался несколько удивленный голос. «Странно, я не вижу в тебе программы, хоть ты и измененный». «Что? Какая еще программа? И что за измененный?» «Тебя изменила зона. У тебя сильное сопротивление психотропному воздействию». Усилена интуиция и уменьшен вред от выброса. Также я вижу немного усиленную регенерацию, но программы нет. Интересно. Идем со мной. Я хочу изучить тебя получше. Сознание опять попыталось ускользнуть, но я держал его из последних сил. Все во мне вопило, не желая подчиняться и идти следом за этой странной тварью». Перед глазами все плыло, голова гудела и жутко болела, и все же ствол калаша все-таки повернулся в сторону мутанта, и непослушные пальцы дотронулись до спуска. С огромным усилием я все же смог судорожно надавить на курок. Автомат был без упора, поэтому только две пули успело вылететь из теплого ствола и устремиться в голову контролера. Ствол вырвало из рук отдачей, и рука машинально разжала рукоять. После этого в глазах прояснилось. Сознание окончательно вернулось на место, пусть и будучи ощутимо потрепанным, из-за чего боль в голове усилилась на порядок. «Растудыть твою налево!» – ошалело сказал кто-то, очухавшийся первым. Судя по голосу, Стас, «Какого хрена?» И уже через пару секунд добавил тихо. «У кого-нибудь анальгин с собой есть?» «И мне дайте», – прохрипел я, так и оставшись в сидячем положении, оперевшись на коробку и прикрыв глаза. Так голова болела чуть меньше. Сознание не очень хорошо пережило эту стычку. Спустя пару минут бойцы потихоньку начали шевелиться, послышались стоны. Крепко, однако, нас припечатал мутант, матерый. Простые так не могут. 12 человек вывел из строя. Это очень и очень много. Сбоку послышались шаги. И в руку легла таблетка. Тут же ее запил водой из фляги. «Свободные отряды! Четвертый и шестой! Бегом сюда!» «Сейчас прибудем! Пара минут, товарищ генерал!» Первым подоспел шестой квад. Они были от нас менее чем в ста метрах. «Товарищ генерал!» отчитался командир четверки. «Квады по вашему приказу прибыли». «Вольно. Последите, чтобы к нам никто не приблизился. Мы должны в себя прийти. И одного пошлите осмотреть контролера. Может, живой еще». В себя мы пришли только через десять минут. Прибежавший боец доложил. «Контролер убит. Попали в глаз и в лоб. Но в лоб не пробило почти». «Молодец, Сухов». — произнес генерал мне, по-прежнему пребывающему в сидячем положении. — Экон нас припечатал хорошо. — Квады, теперь вы с нами. Завод раньше был самым заселенным зомбарям и прочим нежитью местом, поэтому тут риск больше. Все готовы выдвигаться? — Так точно! — послышались разрозненные голоса, но ответ генерала устроил. Я поднялся, и мы начали зачистку. Зачистка завода далее прошла довольно буднично. Мы добили уже последних зомби возле лестницы в лабораторию и остановились у входа в это здание. Ну, вроде все, закончили. Голова болеть перестала, однако после встречи с контролёром она соображала хуже и неприятно гудела. Я немного наклонился, собираясь сесть, но судьба решила иначе. Тотчас пуля просвистела над затылком а очереди впились в тела стоящих рядом бойцов. Несколько ушли в трухлявую дверь за спиной. Скрылся за первое попавшееся укрытие. Опять ящик, автомат дал очередь на все оставшиеся патроны, на все четырнадцать. Боёк недовольно щёлкнул, требуя ещё свинцовой смерти, которую он так жаждет использовать по назначению. Я перезарядился, утолив голод автомата. Выстрелы уже грохотали вовсю. Наемников, пришедших на янтарь явно не чай попить, подавили огнем и заставили залечь оставшуюся половину от этих бойцов. Наши тоже залегли, были потери. Поборов страх, я немного высунулся из укрытия и, подгадав момент, дал очередь в одного наемника. Кровь брызнула в стороны, показалось даже, что видел комочек свинца, вышедший из головы с другой стороны. Пули забарабанили по ящику. Я вынужден был укрыться за него, похоже, он был наполнен каким-то металлическим барахлом. Пули не проходили. Свезло с укрытием. Возможно, какое-нибудь оборудование из лаборатории или еще что-либо. Стрекот пуль по ящику прекратился. Я высунулся и глянул туда. Короткая очередь. Труп. В него попал не только я. Еще несколько пуль угодило в тело наемника. Дальше выстрелов не последовало. Кажется, на этом все. «Так», — начал генерал через минуту. «Четыре и шесть. На вас контрольные выстрелы и обоснуйте здесь блокпост. Семь-восемь. Подбираем раненых и за мной в лагерь. Нас сильнее всех потрепало». «Есть», — хором ответили оба командира квадов. На сборы ушло пять минут, и мы отправились на базу. До базы дошли быстро. По зачищенной территории идти было приятно, почти без риска. Трое бойцов из наших отрядов оказались ранеными, среди них был и кот. Их сложили у полевого госпиталя, все ушли к костру, но я остался. «Котяра, ты как? Как видишь? Не очень хорошо». «Ничего, тебя не сильно задело, скоро бегать будешь. От ранения в мягкие ткани в госпитале не загнешься, но день примерно будешь лежать». «Терпи, брат». «Есть!» – подвел итог разговору Кот, товарищ командир. «Сухов!» – окликнул генерал. «Разговор есть!» «Ладно, выздоравливай, я пойду». Русов стоял чуть в стороне от остальных я осмотрелся. Лагерь встал между стен забора вокруг бункера. Тут было все, что нужно в полевом лагере. Наши бойцы сидели у костров. Работал госпиталь. Почти пустой, потерь не было. А ведь их счет... Чуть не открыл я. Интересно, что меня побудило наклониться? Раненых тоже почти не было. Наши трое были самыми тяжелыми. Но я об их жизнях беспокоиться не стоит. Захват удался. Ладно, меня ждут. Товарищ генерал, рядовой Сухов по вашему приказу прибыл. Старший лейтенант Сухов. Вольно. Вы, наверное, ошиблись? Я с удивлением посмотрел на генерала. Нет. «В бою ты доказал, что способен квадом управлять, и что сталкер из тебя будет хороший. К тому же у нас мало реальных офицеров армии, и мы их ценим. Хвалю, поэтому ты теперь старлей. Восстановлен в звании, так сказать. Погоны получишь на базе». Русов остановил меня, когда я вытянулся в струнку, собираясь сказать классическое «служу долгу». «Это будешь говорить на плацу». Спасибо, товарищ генерал. Раз... Подожди. Эки ты быстрый. Тебя хотели еще раз увидеть военные из блокпоста. Заодно передашь им, что операция прошла успешно и без потерь. Есть. Разрешите идти? Теперь разрешаю. Можешь выходить прямо сейчас. Я распорядился. Патроны возьмешь здесь, на складе. Потом пройдешь через южный проход на НИИ. А дальше ты бывал. Сориентируешься. Ладно, ступай. Проводив взглядом удалившегося офицера, генерал, он же Игорь Русов, подсел к костру, у которого майор-инквизитор начинал рассказ о своей истории, произошедшей до того, как он вступил в долг. Игорь ее еще не слышал полностью и поэтому тоже решил послушать. Попросил рассказать его об этом сталкер, сидящий рядом. Отступление 2 На север. Дверь распахнулась, и Андрей удалился из душного склада вслед за тремя военными сталкерами. Теперь посиделки у костра, заменяющего всем телевизор. Только еще нужно дойти до деревни. Там уже всех оповестили о нашем походе. Живое общение гораздо лучше. В мозге сам собой всплыл фрагмент, История о загадочном мире, который мы охраняем от людей, под треск костра, в центр которого смотрит он сам. Сверху падают легкие прохладные капли дождя, пахнет промозглой сыростью, а от костра веет живительным теплом. Бывалый командир рассказывает что-то из своей жизни. А в то время один из товарищей, негромко, чтобы не мешать, наигрывает на гитаре грустную и спокойную музыку. После того, как повесть заканчивается, он с небольшой паузой начинает петь под ту же музыку. «Такая жизнь!» Такое название он, кажется, произнес тогда. Это был ритуал прощания с двумя старичками, которые отбыли свое и на следующий день уехали домой в теплые хаты, где не было приказов и формы, опасных прорывов жутких мутантов и людей, желающих пройти на запретные земли. Где-то там их встречала родня, в тепле и уюте, а нам еще терпеть и терпеть. Может быть, это и к лучшему, ведь именно в таких условиях, в каких они пребывают сейчас, начинаешь понимать истинную ценность простой жизни в тепле, подальше от всего этого. Простое, ничем не обремененное счастье, познаваемое в сравнении. Может быть, это и была из целей нашего пребывания здесь. Кто знает, кто знает. Но зачем тогда сталкеры идут сюда? Или они не поняли этого? Да потому что у них есть более важные цели, ради которых они жертвуют уютом, а затем пытаются по привычке создать его как можно больше, сидя у костров, когда это возможно». Просто и сложно одновременно. За этими думами четверка военных вошла в деревню. «Товарищ командир!» – начал инк но не успел продолжить, его сразу оборвали. «Оставь дисциплину для базы!» – четко выговорил главный военстал в этом походе. «Здесь любая секунда может стоить жизни. Говори по делу, обращаясь по прозвищам. Более кратко и понятно». Андрей на секунду замялся. Неожиданно, конечно, но удобно. Почему мы ночуем в деревне? Чтобы ты лучше адаптировался к условиям, в которых мы будем жить это время. Чтобы ты начал привыкать к этому. Да и нам нужно вспомнить это и разузнать последние новости. Мы давненько не были на этих землях, несколько месяцев в отпуске. За это время все могло поменяться так сильно, что зону теперь будет не узнать. Да и так сильно на север мы не запирались. Дальше бара не захаживали, а нам нужно еще севернее. Ладно, отдыхай. если что-нибудь будет натирать, с утра зайдем на базу и сменим. Мы сходим к местному торговцу, а ты сиди здесь, пообщайся с местными, послушай истории. Далее более опытные товарищи ушли, оставив его у костра. Как раз один из сталкеров после быстрого знакомства начал рассказывать легенду о некамталкере, сумевший выбраться из припяти и добраться до бара в одиночку и с минимумом снаряги. Благо он предостерег, что такое провернуть невозможно, и это либо вранье и красивая выдумка, а либо что-то странное. Затем из уст увлеченного рассказчика, видевшего интерес новичка, пошли истории об обычных сталкерах, из которых Андрей старался извлечь как можно больше уроков. Так и прошел его вечер. Через пару часов они легли спать в спальных мешках, Было непривычно и неудобно, но выбирать не приходилось. Знакомство с зоной началось. Завтра им предстоял переход до янтаря, путь к которому шел через НИИ. Как же удачно подвернулись ему эти военсталы, взявшие четвертым простого срочника, жаждущего познать мир, который они охраняли, на важное задание вглубь зоны. Им предстояло расставить исследовательские приборы на северной части территории, которая называлась армейскими складами. Следующий день встретил нас короткой пистолетной очередью. Андрей вскинулся и мгновенно проснулся. «Почему стреляли?» – спросил командиру постового, стоящего на той стороне деревни, где проходила асфальтовая дорога. «Стая слепышей попыталась пройти. Совсем озверили гады». «Лады!» – крикнул командир и добавил тише. «Собирайтесь, пять утра, уже вполне можно выдвигаться. Через полчаса мы должны выдвинуться». После коротких сборов и завтрака мы вышли и двинулись на север. Я шел в середине отряда. Перед выходом главный поведал об их прозвищах, заодно спросив о комбезе, но он сидел справно, так что я не стал просить замены. «Дальше свалка!» – коротко оповестил меня Зеленый. Такое прозвище дали командиру за цвет формы. Два пистолетных выстрела прикончили собаку. Стрелял красный. Видимо, они, недолго думая, решили взять прозвище, подстать главе квада. «Ну и зачем ты патроны потратил?» — возмутился Синий. «Оригинально». «Да ладно тебе! Всяк тварей поменьше будет. Местных меньше будут беспокоить. Знаю, что не положено им помогать, но они же тоже люди». «И все же у нас патроны не бесконечные, а нам еще топать и топать. Ты можешь сказать, сколько нам придется потратить на разные приключения?» «Не могу», – буркнул напоследок Вайнстал, и мы пошли дальше молча. «Особых трудностей в пути я не встретил, но прогулку не назовешь приятной. Казалось бы, свобода от казармы, но идти было не сильно приятно. Это место давило само по себе». Ведь андрей понимал, что вокруг аномалии, о которых он еще не знал, но которые уже сейчас давили на мозг своей сутью страшные мутанты, воющие и порыкивающие в отдалении, пока что простые, но не для него. Не для такого новичка И все это давило на его разум знакомство с зоной так бы сказали опытные сталкеры про самочувствие андрея. но он молчал да и сталкеров вокруг не было. Военсталы вокруг – это не совсем сталкеры. Они не живут в зоне. Они не успели так сильно познакомиться с этой территорией, как местные. Они всего лишь так же, как и он, исполняют приказ, данной вышестоящими. Тем временем шли мы уже долго. Кордон давно остался за нашими спинами. Скоро, наверное, уже должна была предстать пред нашими взорами свалка. А вот какой-то автобус, который загораживал проход. Но все же пройти можно, что мы и сделали. Внезапно некто в плаще, стоящий на баррикаде, окликнул нас. «Эй, сталкерня, а ну замрите быстренько!» «Какая мы те сталкерня?» — резонно отозвался командир. «А такая! Дальше проход платный. Десять тысяч рублей с вас!» «А ты не заметил, что мы немного не похожи на сталкеров?» «Мы военсталы, и нам предписывается уничтожать подобную погонь, как вы. Скажи спасибо, что мы еще стрелять по вам не начали. Мы не по вашей душе, но можем же и... мы...» «Не наглей! Сейчас мы маякну браткам, они мигом с базы подкатят и вас жахнут». «А почему это мне не наглеть? Прилетит сюда волшебник на зеленом вертолете и покажет вам кино». Крупного калибра. Заметь, бесплатно. Впрочем, мы их без вертушек пройдем. Зачем топливо тратить на подобную грязь? На сей раз эту тираду бандит не выдержал. Послышался щелчок, ляск затвора. И автомат в руках противника все же заговорил. Но нас там уже не было. За мгновение до этого мы скрылись. Ну как мы? Зеленый втянул меня за шиворот, а остальные скрылись. «Бандиты, а их там было около десятка, не сильно экономили боеприпасы». «Ну и зачем ты с ними так нагло?» — воскликнул Красный, перекрикивая шум выстрелов, в том числе и своих. «Нельзя было нормально?» «С ними нельзя по-нормальному», — ответил главный, доставая РГОшку. «Только так, все равно бы не пропустили, без шансов». Разрыв гранаты, брошенный с секундной задержкой, решил исход боя о половине в число бандитов и заставив остальных залечь, мы выскочили из автобуса и быстро добили бандитов. Они даже не успели ничего предпринять, вернее один все же успел. Бандит вскочил и попытался начать бой с красным, но тот парой ловких движений заставил противника потерять равновесие и оттолкнул его ладонью. Пистолет выскочил из кобуры и раздались два выстрела. Бандит, только-только вернувший себе устойчивость, упал и больше не шевелился. «Жаль даже патроны тратить!» — скривился Синий. «На такую погонь! Они ничего не стоят!» «Это да!» — Зеленый махнул нам, приказывая продолжать движение. «Вот сталкеры — совсем другое дело. Хоть с командованием не ладят, но люди нормальные. Трогать их не стоит. Такие же люди, как и мы». Зарабатывают себе на жизнь потихоньку, ежедневно рискуют, опасностей хватает, а тут еще и мы стрелять начинаем, как только их завидим. Именно поэтому я их не трогаю. Дальше мы весьма быстро пошли по краю свалки, через местный аналог кладбища техники, не приближаясь к зданию, стоящему в отдалении. Там база этой погани. Пойдем через южный проход на НИИ, на картах он есть». На втором основном стоит блокпост, не хотелось бы туда соваться. Пройдя немного вперед, мы поняли, что все же придется идти через блокпост. Проход был завален, заодно завал перегородила какая-то аномалия. Жарки, штуки три, не меньше. Значит, идем через блокпост, но придется прорываться быстро. С базы могут прийти подкрепления, и тогда нас быстро задавят огнем с двух сторон. Красный, как у тебя по патронам к винтовке? Порядок. А что? Мы попробуем приблизиться к ним, а ты подбери позицию где-нибудь здесь. Принял. А мы вешаем стволы на плече, поднимаем ручки и топаем к блокпосту. Говорить буду я. Мы выполнили команду и нам дали подойти метров на десять, после чего все же потребовали остановиться и не двигаться. Вы какого лешего здесь делаете? «Сейчас, шмальну, быстро на тот свет отправитесь. Мы просто хотим пройти, готовы щедро заплатить». «Мотные вы какие-то!» Бандит пристально всматривался в нас. «Тем более мне о вас не сообщали, а должны были, если вы проходили через Южный по Выстрел разрешил загадку, которую так старался решить этот неудачливый противник. Бандиты на секунду замешкались, посмотрев в сторону снайпера, и мы успели уйти с линии огня, заодно сорвав автомат из плеч. Я сделал несколько шагов и кувырком ушел влево, закатившись за укрытие и начав стрелять, не особо целясь. Через несколько секунд уже все лежали за укрытиями. Перестрелка набирала обороты, но через пару минут так же быстро угасла. К моему укрытию приник красный – Я его не услышал и чуть не словил инфаркт, когда услышал «Живой!» и добавил громче. «Быстрее! Надо бежать! Там уже бандиты вышли с базы!» И мы побежали, не оглядываясь и не чувствуя усталости. Дальше уже не так интересно было. Прервал свой рассказ инквизитор и шепнул что-то сталкеру с гитарой. И тот заиграл мотив песни «Заходи, не бойся, выходи, не плачь». Она прекрасно подходила к последующему повествованию. «К обеду мы дошли до янтаря, встретились с учеными, пополнили боеприпасы, взяли научное оборудование, подкрепились и после обеда выдвинулись через дикую территорию к бару. Кстати, на янтаре мне придумали позывной, вернее, придумал я, они лишь приняли. Тогда еще там не было наемников, да и мутантов немного было». Территория не так уж давно открылась после большого выброса. Впрочем, нам все же не повезло. «Инквизитор, а ну не спать!» — окликнул меня зеленый, заметив, как я потерял бдительность, и задумался, продолжая идти, так сказать, на автопилоте. «Мы уже не на янтаре. Добрые дяденьки-ученые остались в прошлом. Вокруг враждебная местность. Понимаю, что уже большинство пути до бара пройдено». И препятствий, кроме нескольких аномалий, не было, но будь внимательным. Мы тебя не только для помощи в переноске ценного оборудования взяли. Выслушав гневную тираду, я подобрался и стал следить за окрестностями. До бара действительно оставалось уже не так много. Только что прошли грузовой терминал, в котором, видимо, обслуживали завод, загружая и разгружая грузы. «Внезапно в здании, возле которого мы проходили, замаячили какие-то силуэты, явно нечеловеческие», – раздался рев мутантов. Реакции военсталов можно было позавидовать, они быстро упали на колени и открыли огонь по выбегающим мутантам. Это были снорки. Огонь из автоматов сыграл роль заградительного, мутанты почти не могли выбраться из постройки» а те, что выбирались, не успевали прыгнуть или добраться до стрелков. Одна тварь вылезла через окно и прыгнула на меня, стоящего позади и не знающего, что делать. Несколько пуль попали в нее, но она выжила. Никто не обернулся, видимо, решили, что она убита, но нет. Снорк упал не так, как хотел, свалился, как мешок с картошкой. Все же пули ему пошли не на благо, однако он быстро поднялся. Только и успел, что сбросить рюкзак, чтобы не сломать ничего, когда мутант бросился на меня. Я почти увернулся от летевшего мутанта, но он не собирался так просто сдаваться. Не сумев изменить траекторию полета, виду неимения крыльев, он зацепился за ремень автомата и сорвал его с плеча. Меня повело следом, однако я все же устоял и, выхватив пистолет, сделал несколько выстрелов в его морду, вернее в противогаз. Снорк на этом не успокоился. Он уже рванулся ко мне и сбил меня с ног. Немного проехав на моей спине, мы замерли. Сверху мутант, я под ним. Ужасная и отвратительная картина застыла передо мной. От мутанта несло так, что в глазах темнело, с его головы стекала кровь и какая-то мутная жидкость. Я тщетно дернулся несколько раз, попытавшись выбраться, но мутант держал крепко. Похоже, на этом все. Тварь замахнулась, собираясь прорезать ткань комбинезона на шее, заодно вместе с этой самой шеей. Но тут, наконец-то, на нас обратили внимание товарищи военсталы. Пуля прошила голову мутанта насквозь. Я даже увидел брызги крови и мозговой ткани, выбросившиеся в оба пулевых отверстия. Мертвый снорк уже собирался завалиться на меня, окончательно испачкав одежду. Но Синий успел пинком отправить его на грязную землю. Зеленый подал руку, и я встал, пытаясь прийти в себя. Но на это потребовалось несколько минут, после которых осознал себя уже возле бара, с рюкзаком на спине и автоматом на плече. Шли мы медленнее, сказывалась та неприятная ситуация, в которую мы попали совсем недавно. Но зато шли, это уже радует. Через минуту мы прошли через узкий проход, Наш лидер показал знаком, чтобы мы остановились. Зеленый сделал еще один шаг и тоже замер. С блокпоста вышел долговец и спросил у командира нашего отряда о том, кто мы вообще такие. Они были оповещены о нас, и мы вошли на территорию бара без проблем. Я бы не стал заходить, но, во-первых, вечереет, а, во-вторых, нам нужно оправиться и прийти в себя после переходов. Мы сегодня далеко продвинулись. Так что отдыхаем, а завтра с утра успеем и оборудование поставить, и вернуться. Если все обойдется без особых эксцессов, конечно. Весь вечер и ночь мы провели в баре. Мне понравилось, тут весьма уютно. Да и бармен оказался толковым мужиком, который рассказал много полезного. А на утро мы двинулись к барьеру. Вот уже и блокпост свободы виден. На блокпосте никто нас не встретил. Вернее, встретили несколько трупов. Зеленый написал об этом свободе, пояснив заодно. «Лучше написать, а то подумают на нас. Осмотрите, трупы, нужно понять причину смерти». Мы начали выполнять приказ. Я только встал, не найдя ничего, кроме следов каких-то когтей. Только хотел сказать об этом Зеленому, когда тело, которое перевернул Красный, вдруг дернулось и застонало. Все обернулись. «Напали!» – прохрипело тело, делая паузу после каждого слога. Слова ему давались крайне тяжело. Надолго этого сталкера не хватило. Это все, что он успел сказать до того, как умер. «Да!» – красный встал и повернулся к зеленому. Беспокойство, которое таилось во мне, резко возросло и достигло пика. Сзади зеленого проявился тот, о ком говорил умирающий свободовец. Кровосос одним движением разрезал шею командира, да причем так сильно, что голова чуть не отделилась от тела. Мутант взревел, и его поддержал второй, пробивающийся к нам сквозь кусты. Мы быстро открыли огонь, но мутант успел достать красного, и они вместе упали. Времени на раненого не было, и мы, оставшиеся вдвоем, перенесли огонь на второго кровососа. Синий бил более короткими очередями, и у него магазина хватило на немного больший срок. Я же успел перезарядиться и увидел, как из ничего проявляется второй, из режима невидимости его выбила попавшая пуля. Очередь синего захлебнулась, затвор щелкнул, и последнего товарища уже ничего не могло спасти. Я же открыл огонь, уже не боясь попасть по кому-либо. Им всем уже плевать. Оглушительный грохот длинной очереди на все патроны разошлись по окрестностям. Несмотря на все мои усилия, практически мертвый кровосос все же успел зацепить меня перед смертью. В последнем рывке он сильно рассек живот с правой стороны, а затем свалил меня с ног. «Я еле-еле смог подняться», Опять отошел от повествования Андрей и показал шрам на боку. «Не знаю, как, но я смог пройти, проползти или что-то такое. Тогда сознание отключилось, несколько десятков метров на юг. Там меня, раненого и обессилевшего от кровопотери, подобрал отряд долга. Я выжил и после того, как восстановился, остался в долге. Как-то так». Глава шестая. Крик разорвал на бинты белый флаг. Отходя от лагеря, я бросил на него короткий взгляд. На зачищенную территорию опустились тучи. Весьма скоро настроение почему-то быстро затуманилось, прямо как туманный агропром, по которому я пошел на кордон. До него я добрался без проблем, погода грустнела на глазах, Мелко заморосил дождь, сопровождаемый неприятным ветром, заставляя сильнее натягивать капюшон. Я вошел на серый туманный кордон и остановился, слушая тишину, царившую на новой территории. Но эта самая тишина не захотела долго оставаться в моих ушах. Уж через сотню шагов мимо просвистела пуля совсем рядом с щекой, больно опалив кожу. Резко присев, я спрятался за несколько бетонных плит, стоящих рядом со мной. Тут же, на краю видимости, показался отряд хорошо вооруженных бандитов, рассыпавшихся по укрытиям. Они прятались плохо, но подстрелить все равно нелегко. — Выходи с поднятыми руками, фраер! Нас тут два отряда! Ты нам живым нужен! С тобой хочет наш пахан погутарить! «Два отряда – это не есть хорошо, но к бандитам я не пойду, мне терять нечего», – думал я. Достал ф 1 и вырвал чеку. Выждал секунду и бросил гранату в сторону бандитов. Раздался крик и через секунду рвануло. Из их укрытия выбило бетонную крошку. Высунувшись из-за плит, я начал стрелять в бандитов одной длинной очередью на весь магазин. Заметил вспышку от выстрела, когда начал движение за укрытие, и комбез прорвало. Кусочек свинцовой боли прилетел в плечо по касательной. Уже после этого раздался характерный звук СВД, который невозможно спутать ни с чем, услышав даже единожды. Упав обратно и зарычав, я от ярости, почти не чувствуя боли, послал гранату из подствольника на вспышку. Из взрыва вылетела винтовка с развороченной рамой и упала в кучу остальных бандитов. Вторая граната из подствольного гранатомета решила исход в мою пользу. Вот только даже победив в схватке я совсем скоро загнусь от кровотечения. На подходе был второй отряд, о чем он радостно сообщил по КПК главаря бандитов, а я сидел, прислонившись к плитам и, закрыв глаза, терпел боль которая была неизбежна при перевязке, а порция мощного обезболивающего еще не подействовала. Я еще готовился ко второй волне, шансы были практически равны нулю. С прошлой атаки я получил довольно сильную рану, хоть пуля и прошила мягкие ткани, но вывела из строя левую руку. Достав КПК, я хотел нажать на тревожную кнопку, но в полусантиметре от нее остановился. От других квадов далеко. Да кому я нужен? Простой боец долго, который практически не успел обзавестись друзьями. Что ж, эта атака будет последней. Еще один отряд я вряд ли смогу пережить. В голове всплыли строчки варяга. Я стал шептать их про себя, как мантру. Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, Пощады никто не желает. Все вымпелы ваются, и цепи гремят, Наверх якоря поднимая. Готовые к бою орудия стоят, На солнце золовеще сверкают. И началась атака. Громыхнула растяжка которую я успел установить на подходе к месту предыдущей схватки. Но ее целью было отвлечение противника. Не дожидаясь результата, я побежал на врага, сдернув саперную лопатку с пояса с гордой песней из моих уст и начал рубить бандитов, будто в руках меч. Кровь заливала все пространство, мимо пролетали пули, иногда впиваясь в комбез, но он хорошо защищал, А я пил, не жалея глотки, и рубил. Убивал врага, не жалея на него никаких средств. Ведь загнанный в угол — самая страшная сила. Громкий голос разносился по окрестностям. В предсмертных мучениях трепещут тела. Гром пушек и дым и стенания. И судна охвачена морем огня. «Настали минуты прощания!» Я лежал возле плит с блаженной улыбкой, лицо заляпано кровью, как и тело, а рядом были раскиданы трупы бандитов, порубленные лопаткой. И лежал сталкер, простой вольный сталкер, который пришел ко мне на помощь во время второй атаки. Без него я бы не дожил до этого момента. Он тоже истекал кровью и был немногим слабее меня». «Тоже ранен. Я не боялся смерти, как говорится, умирать не страшно, страшно жить. Зато я умер в бою, а это большая честь. Нет, я еще не умер. Но через час умру, даже не приходя в сознание, ведь никто мне не поможет. Никому, кроме самого себя, я не нужен, и поэтому скоро все закончится. Вот я и лежал без сознания, истекая кровью». Достав из контейнера душу, я, затратив последние силы, бросил его на грудь сталкеру, благо до него метра полтора всего, и она долетела. Пусть живет. Это не его бой, это не его обязанность защищать людей. Он живет в своем времени, а я нет, поэтому я и сделал такой выбор, дав шанс на спасение сталкеру, и на этой ноте я ушел в, наверное, уже вечную, беспросветную темноту. а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 Геройскую гибель варяга. Очнулся я через несколько дней. В подвале у старого здания, что напротив фермы. Пришел в себя, пребывая в лежачем положении на матрасе. Сталкер, которого я спас, сидел рядом. Он, похоже, выходил меня из предсмертного состояния. Выжил сам и каким-то непостижимым образом спас меня. Хоть это и крайне странно, с четырьмя ранами не живут очнулся варяк почему варяк сказал я едва разлепив сухие с запекшейся кровью губы они тут же немного потрескались от этого простого движения последние слова варяк тем более пд не взял не до него было и только потом узнал твое старое прозвище сухарь странное какое то почему тебя так прозвали моя фамилия сухов на эту простую фразу Ушли последние силы, и сознание снова покинуло тело. Так я и получил свое новое прозвище. Гордое и смелое прозвище. Оно само по себе было наградой, благодарностью сталкера. На следующий день сталкер смог частично вывести меня из тяжелого состояния. Сознание то и дело уходило за грань бесконечной тьмы, и я нырял в нее, лишь иногда возвращаясь в тело, когда она особенно сильно болела. Раны, быстро затягивающиеся, сильно болели и крайне сильно зудили, когда сталкер прижимал мой артефакт к ранам. «Как он еще работает?» – спросил у него когда-то я. Времени в убежище не было, ибо не было солнечного света и тьмы, лишь тусклый свет лампочки. Он же должен был разрядиться еще там, на поляне. «Я его уже два раза заряжал. Разрядка – процесс обратимый». Мало сталкеров знают, как это правильно делать, а я много чего умею с ними делать. Научишь? Кстати, какое у тебя прозвище? Конечно, научу. Всему, что знаю сам. Я тебе должен. Звать меня Нуклидом. Почему так? Я, когда совсем зеленым был, принес Сидору радиоактивный артефакт, а сам облучился сильно, смертельно Я его нес без контейнера не знал о его радиоактивности. «Лучевая меня еще не успела сильно скрутить, когда на меня наткнулся болотный доктор. Он меня вылечил и научил пользоваться артефактами, делать из них некоторые сборки. Я тебя научу, когда ты себя будешь лучше чувствовать». «Хорошо», — ответил я ему перед тем, как сознание в очередной раз ушло во мрак. На следующий день самочувствие кардинально улучшилось. Я даже смог более-менее сесть, и мы посвятили оставшееся время изучению сборок. КПК наполнился записями о том, как и что нужно соединить. В основном свойства сборок были пассивными, но нашлась даже одна активная – боевая. Ее нуклид создал уже сам. Она сильно ускоряла пулю, проходящую через нее, но одноразово. Боевые сборки делались из редких артефактов, что делало их опасным, но крайне редким оружием. Плюс мало кто умеет их делать. А на следующий день я совсем пришел в норму. Глава 7. Пространственная аномалия. Можно с ума сойти, если вспомнить, что с момента выхода с янтаря прошло пять дней. И вот снова я стою под узким лучом солнца, только что выбравшись из люка. Зона немного изменилась после последнего выброса, который я пережидал в убежище. «Ладно, надо выдвигаться к военным. Правда, с пистолетом будет не так безопасно идти, но это уже мелочь». «Спасибо тебе за все, Нуклит». «Тебе спасибо», — ответил радостный сталкер. «Если что, заходи». Я в убежище тебя всегда найду, уголок, и всегда буду рад. Попрощавшись, я нешибко быстро побрел в сторону моста, громада которого возвышалась над всем кордоном. Военные под мостом пропустили меня сразу, как только спросили мою фамилию. Их командир лихо козырнул с улыбкой, став по стойке смирно. Здравия желаю, старший лейтенант, проходите. Мост остался позади. Деревня вскоре тоже начала отдаляться. В нее я успел зайти по-быстрому, обменяв часть денег на кинжал. Пришлось доплачивать за дополнительное хранение. Я как раз спускался вниз по склону, предварительно предупредив вояк, чтобы не пальнули случаем, как из куста справа вылетела псевдособака. Ее глаза злобно блеснули, и тварь изготовилась к прыжку – Но не успела она прыгнуть, как я, пятясь назад, начал стрелять по уродливой твари. Конечно, идя задом, я ничего не видел, но лучше уж рискнуть споткнуться о камень, нежели схлестнуться с мутантом на таком коротком расстоянии. Однако под ноги подвернулся отнюдь не камень, ноги оторвались от земли, четвертая пуля ушла в никуда, и собака все же прыгнула. Она так же, как и я, угодила в гравитационный поток карусели. Несколько секунд мы раскручивались. Собака обреченно глядя на меня. Я же в попытках сделать хоть что-нибудь, но все тщетно. За секунду до развязки заметил странное свечение в центре карусели, а затем все затопила ослепительная вспышка. Зона проследила за тем, как букашка, маленький сталкер, попал в аномалию. И с удовольствием бы хищно улыбнулась. Но улыбаться было нечем. Лица у нее нет. Она смогла поймать его в ловушку. Он начинает представлять опасность. И зона решила ликвидировать его. У этого сталкера лишь один выход оттуда. И она даст всего одну подсказку. Но это ему не поможет. Слишком уж сложен выход. У него только один шанс. После вспышки... Перед моим удивленным взором предстало дерево, но лишь на миллисекунду я тут же воткнулся в него с большой силой и скоростью, при данной аномалии. Мне повезло, я ударился боком, не так сильно, как псевдособака, которая влетела в карусель за мной. Собака как раз вошла четко в середину ствола, точнее, чем дротик, и без того сплюснутая морда с хрустом врезалась в дерево. Варяг тут же потерял сознание и повалился на землю, упав на живот. Очнулся я через иное время, может, прошла минута, может, день, может, год. Руки от судорожного вздоха заскребли по земле, сгребая пожухлую листву и землю в кулаки. Открыв глаза, перевернулся на спину и попытался понять, что уже произошло и происходит сейчас. Все тело болело и особенно ныла голова. Бронепластины совсем немного помялись, свезло. Шлему досталось сильнее. Он был непригоден ни для чего, разве что от дождя поможет. Вокруг стояли пока еще светлые сумерки. Капли дождя падали с веток на желтую листву огромных осин и берез. Я был в каком-то лесу, до жути напоминавшем рыжий лес. Однако это был не он. Руки судорожно нащупали КПК, я попытался включить дисплей, карта сейчас мне нужна была очень сильно, но он не включался, а экран в нижнем левом углу покрывали маленькие трещинки. Но КПК перестал работать. Приподнявшись, я сел и облокотился о дерево, в которое воткнулся. Мозг немного начал мыслить после удара. Я вспомнил об этой аномалии. Смесь карусели и портала первая разогнала меня и внесла в портал, а он телепортировал в какой-то лес, где я так неудачно воткнулся в дерево. Неужели пространственный пузырь? Привстав и чуть не упав обратно от потемнения в глазах, осмотрелся. Чувства потихоньку начали работать. Я ощутил запах прелой листвы, влажной коры, Запах луж и влаги. Это был запах пустынного осеннего леса. Слышался легкий шелест листьев, содрогающихся от капель и дуновения холодного ветра. Иногда они срывались с места и медленно и грациозно парили вниз, плавно ложась на ковер из своих собратьев. Повернувшись в сторону ушедшего светила, я побрел примерно на запад, шел, не видя перед собой ничего. Комбинезон был сильно помят, шлем выбросил, всё тело так сильно болело, что по нему, казалось бы, можно изучать анатомию. Болел каждый сустав, каждая жилка, каждое волокно мышц, но я шел, пошатываясь. Возможно, это эффект не столько от удара, сколько от самого переноса. Так прошло около часа. Тьма совсем сгустилась, а я брел автоматически, переставляя ноги. Откуда брались силы на то, чтобы идти, не знал. И так шел, пока не уперся в забор. Приподнял голову и огляделся. Передо мной стояла деревушка, мрачная от мглы ночи. Обойдя забор, я вошел внутрь этого дома и упал у входа. Силы все-таки разом ушли, оставив тело лежать. Вокруг тут же сгустилась беспросветная мгла, несознание ушло в нее, Покинув мозг. Очнулся я только утром, Когда первый луч взошедшего солнца Осветил лицо. Сил прибавилось, И чувствовал себя я гораздо лучше. Желудок заурчал, И я заглянул внутрь рюкзака, Но оказалось, что запасы еды кончились. Сухпай, рассчитанный на день, Пропал куда-то без следа, Как и все остальные вещи. Дно в рюкзаке порвано, Наверняка ветка оторвала. Вот же черт! Больше всего расстроило отсутствие еды. Я шел к военным в голодном состоянии, собираясь поесть уже там, на месте. Спешил по приказу, зараза. И ел в последний раз прошлым утром, перед тем, как мы двинулись на янтарь. Придется потерпеть. Вот только никто не знает, сколько придется ждать. Привстав, осмотрелся. Оказалось, что упал я в каким-то чудом сохранившемся домике. Все стекла были целы, дверь закрыта, хотя, как ты же я вошел, странно. Одно из стекол возле двери было особенно светлым, я подошел к нему. В окне расцветала весна во всей своей красе, средь заброшенных, но хорошо сохранившихся после аварии домов. По безлюдной улице проехал автобус и остановился. Вдруг... Небо расцвело багрянцем, наружу высыпали люди, смотря на дивное зрелище. Они не знали, что такое выброс, первый выброс. По коже пробежал холодок, а пальцы стиснулись в кулаки. Было жаль туристов. Волна аномальной энергии приблизилась столь стремительно, что люди не успели укрыться от нее, и она смела их. Окно погасло, показывая обычную картинку. В нем был виден тот заброшенный автобус. Переварив увиденное, выскочил из дома и подошел к нему. Пусто. А дом позади оказался крайне старым и без дверей. Интересные шутки зона шутит. В очередной раз окинул взглядом окрестности. На холме была видна воинская часть с высоким забором и КПП, рубящим его на две части. Мне нужно было сориентироваться по картам, желательно военным. Я пошел туда по пустынной улице, переходящей в дорогу, на которой иногда попадались совсем уж ржавые и разбитые машины. Через полчаса я дошел до входа в базу. Старое и серое оно непостижимым образом не пускало внутрь базы, словно в воздух застыл каменной стеной там, где стояли шлагбаумы. И снова откуда-то пришло понимание, на базу так не попасть». Но есть другой вход, в поселке, и нужно обязательно попасть на эту базу. Вот нужно и все тут. А зачем – не совсем ясно. Ладно, деваться все равно некуда. Развернувшись, спустился с холма и побрел обратно. Полоса разрушенной дороги проплывала медленно, иногда разрушенная аномалиями, бывшими и существующими. «Если и будет в деревне путь, то это, скорее всего, тоннель», – размышлял я по дороге, – «либо телепорт, но это вряд ли. Раньше из тех времен, из каких я пришел в настоящее, любили тоннели и тайные проходы. Один только подземный путепровод, пролегающий через всю зону, чего стоит. Эх, как бы я хотел увидеть места вне этого проклятого периметра, только меня никто не выпустит» да и не адаптируясь, а как бы хотелось повидать родных, которые, наверное, и не помнят меня. Ладно, что они сбыточным думать? Может, все-таки КПК заработает? ПДА не включился. Я понажимал на некоторые кнопки и заиграла музыка, которую по непонятным мне причинам не смог отключить. Блин, гулять по зоне с музыкой – не самая лучшая затея. И для здоровья вредно. Тем не менее, она играла словно в продолжение мысли о былом. «Это тот мир, который ты заслужил. Открой глаза и смотри. Это тот мир, в котором ты будешь жить теперь. Метро». Песня сбилась, и заиграла другая, но кожа уже успела покрыться мурашками. Кажется, кто-то наблюдает за мной. Но кто мог так с песнями играться? Да никто. Бред какой-то. Хотя в последнее время со мной часто странности случаются. Прямо с того момента, когда я очнулся в больнице. С подобными думами я и шел по дороге. Уже немного осталось, минут пять. А КПК играл. Время за полночь мне осталось три пути. Не один ли без куда ступать, зачем идти? Вот уже и до деревушки оказалось идти метров сто» когда из лесополосы вывернул на дорогу большой кабан. Это немалая тушка услышала музыку и повернула свою морду, тут же готовясь к атаке, и рванула изо всех сил. Заслышав разозленное хрюканье, я быстро обернулся, почему-то достав вместо пистолета новый кинжал. Хотя подсознание сделало все правильно. Пистолетом их толстые кости черепа тяжело пробить. Этот громадный мутант уже брал разгон, собираясь поднять на клыки сталкера, но я пропустил вонючую морду мимо себя и воткнул нож в шею. Использовав клинок как опору, рывком запрыгнул на спину визжащего создания зоны и, будучи готовым спрыгивать, выдернул его и, придерживаясь за толстую гриву, воткнул нож еще несколько раз, каждый раз проворачивая острое лезвие в новых ранах. Кабан почти сразу начал заваливаться на бок, а я слетел в придорожные кусты. Приземление вышло не самым удачным, но все же остался цел. Мутант лежал смирно, делая последние конвульсивные вздохи. Кинжал торчал из шеи. Многострадальное тело, еще раз помятое, встало с трудом, награждая хозяина гудящей болью, шедшей отовсюду. Выдернул клинок и вздрогнул от тени вороны. «Не будем мешать естественной чистке зоны. Скоро тут будут только кости, а мне нужно сделать хотя бы маленький перерыв, иначе адреналиновый отходняк я на ногах не смогу перенести, как минимум упаду. Срезать мясо с кабана не стал. Хоть есть и нечего, но я еще не настолько истощен, чтобы есть подобное». Кстати, я попал в очень интересный пространственный пузырь, уж больно он большой, но это именно это аномалия. В ста метрах за базой туман сильно сгущался, что похоже на один из признаков этого явления. Правда, насчет пленки, часть которой я увидел в нем, ничего не слышал. Но в обычном мире кусок земли не окружает туманом со всех сторон, который скрывает тонкую оболочку, похожую на мыльный пузырь. В тот же домик, в котором ночевал, я вернулся в девять утра. КПК перестал играть лишнюю музыку и полностью не работал. Зато карманные часы исправно показали 8.48. Старый диван принял лицо падающего сталкера, который отрубился еще в полете. Два часа сна прошли как миг. И вот я снова открываю глаза. С удивлением обнаруживаю, что дом опять такой, каким был до выброса. Даже на мне лежало мягкое зеленое одеяло. В дом зашли двое призраков. Первый мужик в военном камуфляже, другой дед, видимо, хозяин этого дома. Призраки были довольно четкими и совсем чуть-чуть прозрачными. «Ну что?» – сказал хозяину военный «Показывай, в каком состоянии вход. Вы должны понимать, о чем я». Да-да, конечно. Вспышка. Дом снова постарел. Я был укрыт последними остатками одеяла. Вояка пропал. Но на удивление я мгновенно забился в угол дивана, достав пистолет, и направил в старика, который сильно постарел, но не исчез. Эх, сынок, не надо в меня стрелять. Я знаю, что тебе нужно и как тебе попасть в этот туннель. «Только в ответ ты поможешь мне». «Ты... ты... ты как здесь?» От испуга я даже немного начал заикаться. «Дед, меня не похоронили, и остался я здесь ждать в форме призрака. Выручи, помоги старику напоследок. А как же тебя так оставили? Так некому было меня хоронить. Я тут жил после аварии и вспышку первую пережил. Остался совсем один». Но после этого что-то произошло, будто отделили мою деревушку от остального мира. Живность нечистая куда-то пропала почти вся. Мало ее осталось. Завихрения эти чертовы тоже почти пропали. «А как же ты тут жил один?» — перебил я деда. «Как, как? ну Старику многого не надо. Подстрелил кабанчика, которого до дозиметр не сильно шугается». И надолго себя обеспечил едой. Картошку сажал даже. Но толку мало. Вода в колодце за домом чистая. Так, в общем-то, и жил. А где вход в туннель? Узнаешь. Ты не выполнил мою последнюю просьбу. А где тебя найти, дед? За домом. Я на охоту собирался. Там и ружьишко мое. Но там, куда ты идешь, оно тебе не понадобится. Откуда ты все? «Просто знаю. Ладно, прощай. И не забудь о просьбе». Вспышка. сосна я не сразу понял, где нахожусь. Но последняя фраза старика, звучащая в ушах, настойчиво требовала действий. Если бы КПК работал, он бы показал, что я спал ровно 14 часов. Но я посчитал, что проспал всего 2 часа. Часы показали именно эту цифру и слевшие кости деда нашлись там где он и сказал а ржавое ружье лежало рядом что ж произнес я тихо достав саперную лопатку начнем возвращать все на свои места а кпк снова запел строки песни бери шинель пошли домой с войной покончили мы с с войной покончили мы счеты с войной покончили мы еще ты, бери шинель, пошли домой». Могилка одиноко стояла позади дома. На кресте немного криво написал «Спи спокойно, дед». А когда врыл его в землю рядом и утрамбовал, в глазах в очередной раз вспыхнуло, и я очутился в тоннеле. Он был узок, бетонные стены вокруг подсвечивались красными аварийными лампочками. Спертый воздух еле заметно тянуло к приоткрытой гермодвере, которая виднелась в метрах в пятидесяти. Шлема у меня не было, я достал уже горячо любимый кинжал. Тут лучше не стрелять, ибо барабанным перепонком придет кирдык. Защищать их нечему. Проверил снаряжение и тихо побрел вглубь. Маленькое помещение за дверью было освещено слабым солнечным светом. У разбитого окошка стоял зомби. Интересно, что он тут делает? Еды-то нету. Зомби ничего не слышал, вплоть до своей смерти. из проткнутой шеи брызнула кровью. Но я успел отойти в сторону. В окошке за ржавой решеткой и усохшим кустом виднелся пейзаж, который я видел по бокам от дороги. Видимо, под ней секретный тоннель и проложили. Дальше было чисто. Просто длинный туннель через каждый километр которого стояли подобные комнатки. Скорее всего, чтобы при внештатной ситуации можно было отсечь его часть. Через полчаса я вошел в поворот и поднялся на горку по широким ступеням. Назвать их ступенями было бы опрометчиво. Вот лестница кончилась, и передо мной предстало помещение побольше. С небольшим пунктом управления и лестницей, ведущей наверх, на поверхность. Стена из воздуха тут была совсем слабой. Я только дотронулся ладонью, и она исчезла, растворилась. Войдя внутрь, я уже собрался лезть вверх, как кое-что приметил. Так, стоп. А что это на ящике в углу? Чуть не пропустил такую хорошую вещь. СВДС. Пригодится. Взяв винтовку, забрался по лестнице. Оказалось, что я уже внутри базы. Окинул взор и обомлел. Посреди взлетного поля стоял Ка-52. Кроме крайне сильного изумления, я ничего не чувствовал на протяжении нескольких минут. Но ступор прошел. Птичка сияла чистотой и красотой. Даже как-то странно, будто только с завода. Вертолет был полностью снаряжен и готов к бою. Меня охватило безумное чувство радости и любопытства. Не став себя сдерживать, быстро подошел к Камову и залез в кабину. Пальцы пробежались по панели. На ней сверху нашлась красная папка. Интересно, что в ней? Раскрыл. Титульный лист сверкает надписью. Техническая документация прототипа модификации вертолета К-52. Она пахла свежей бумагой, как новая книга. На первой странице стоял штамп 2011 года на второй странице ТТХ, знакомы, далее. А на третьей говорилось о прототипе. Данный прототип показался попыткой сделать вертолет для зоны, в помощь Ми-24, который мог бы использоваться для различных целей. В нем воплотили усиленную защиту, увеличили дальность полета, укрепление шасси, облегченный и усиленный корпус, локатор повышенной дальности и мощности. Короче, я нашел клад. Беглый предполетный осмотр, я готов взлетать. Баки полны, на крыльях висят дополнительные баки. От К-50 не сильно отличается. Должен взлететь легко, даже привыкать не придется. Пальцы забегали по тумблерам и кнопкам. Снаряжение и винтовка тихо лежали рядом. Винты быстро начали разгоняться. «Давай, милая, не подведи». «Лопасти разогнаны. Отрыв! Есть!» Плавно поднимаю птичку на метр. Вспышка. Барьер вокруг базы рассыпался. «Эх!» — вздохнул я. «Как давно уже не был в небе! Но руки-то помнят!» И запел счастливым голосом. «Крутится, вертится, шар голубой, Наш самолет отправляется в бой!» «Тра-та-та-та!» — бортмеханик сказал. «Тра-та-та-та!» — командир отвечал. Вертолет набирал ход, готовясь лететь на восток. «Штурман заснул меж бутылок пустых, а мы в облаках заблудились густых. тра та та, -та командир очень золой. Тра-та-та-та, полетели домой!» Окрестности оглашал рев винтов, Заглушавший радостное пение. Но это меня не останавливало. «Вдруг полупьяный механик вбежал?» «Братцы родные, тра да -та, та нам настал! Чья-то ракета за нами летит!» «Тра-та-та-та, — командир говорит!» Птичка начала удаляться от базы. Сквозь облака тра-та-та, хнулись во враг. «Кто же нас сбили, свои или враг?» а «Наша ракета и наш самолет!» «И, как оказалось, знакомый пилот!» Удовольствие от полета переполняло сознание. На белый свет экипаши вылезал. Каждый из них тра та та сказал. И только один командир промолчал, а воздуховой легкий он набирал. База была уже примерно в километре позади. А послушаем, что же сказал командир. Тра-та-та-та-та. «Ты не механик, та-та-та-там, а-та-ра-там, вашу мать! А больше я с вами не буду летать!» Последнее слово утонуло во вспышке. Яркая световая волна прошлась по всему пузырю, и он распался. Теперь это обычная территория в неизведанных землях, но это преображение я уже не видел». Отступление три. Кошачьи глаза. На часах уже почти час дня. Обеденное время. Сдав утренний караул товарищу по службе, я отобедал в нашей столовой и решил прогуляться по просторам зоны. Подойдя к своему шкафчику в казарме, я достал дополнительный пояс с ножными в котором находились выпирающие по обе стороны мачете кукри, и закрепил его поверх основного ремня. Также взял побольше магазинов с патронами для АКМ и ПМов. Поменял блок питания в визоре ПНВ и вышел на улицу. Денек был великолепный. Прохладный ветерок ласково щекотал лицо. На небе ни единого облачка. Я отправился к главным воротам базы, подходя к ним, встретил Акима. А Ким же, заметив меня, поинтересовался. «Рома, котейка ты наш, куда путь держишь?» «Здорово, Ванек. Да вот решил погулять по просторам». «Ну, ты это, осторожней будь, мало ли что. Варяг вон пропал куда-то, ни слуху, ни духу. Все везде прочесали, по всем группировкам инфу пробили. Нигде нету. Боюсь, либо его монолит поймал, либо... Ваня запнулся, понизив голос. «Ну, не мудрено!» «Не переживай, Ванек!» Положил я свою руку на его плечо и продолжил. «Что-то мне подсказывает, что с ним все в порядке, а чуйка моя кошачья меня еще не подводила». «Может, и так», — сказал Ваня, улыбнувшись. «Но ты все равно будь осторожен!» «Как видишь, я полностью укомплектован», — весело проговорил я. «Ладно, пошел я, не скучай». Закончив разговор, я направился от базы в сторону дикой территории. А ведь Ваня прав. Нынче в зоне опасно стало. Монолит в наглую по округе шныряет, мутанты бушуют, аномалии все больше и больше расползаются по зоне. Так еще и выбросы каждые два-три часа. Не жизнь, а реальное выживание стало. Хоть в зоне и без того было опасно, но мы же ребята из группировки «Долг». Для нас это уже как обыденная прогулка по парку. Но Илья... Илья... Куда же ты запропастился, дружище? Не мог ты сгинуть. Не мог. Ты себе такого права не позволишь. Тем временем я уже добрался до моста дикой территории, под которым было до кучи жарок. Жарки. Я, конечно, люблю огонек. «Но эта хреновина может знатно полить мою пушистую жопу», — проговорил я, доставая из мешочка болты. «Ну что ж, клал я болт на все это дело». С насмешкой закинул я болт в аномалию, отчего та вспыхнула ярким пламенным столбом. Раскидывая и дальше болты, я двинулся между столбами. «Жарко, как же тут жарко!» Являясь не столь опытным сталкером, меня все-таки задевает аномалия. Яркий столб пламени опаляет мне левую руку, выжигая кусок ткани и оставляя небольшой ожог. «Черт!» – брякнул я, чуть ли не выныривая по рефлексу из лабиринта столбов. Вгораздило же ее задеть. Хорошо, что немного, иначе без руки бы остался. Я находился уже на другой стороне моста. Прошло с час, как я вышел с базы. Я думал, это будет быстрее. День был все такой же прекрасный, за исключением одного. Слишком тихо. Даже ворон, кружащих над головой, нету. Плохой знак. Ой, как плохой. Нужно побыстрее обработать ожог и двигать дальше, а то, чувствую я, мне выйдет боком. Достав из рюкзака компактную аптечку, я начал обрабатывать ожог. Только я заканчивал перевязывать руку, как раздался хлопок, и перед моим лицом со свистом пролетает шальная пуля, устремляясь в бетонное покрытие у моих ног. «Чё за!» – вскрикнул я, отпрыгивая в сторону и обращая внимание на место, откуда был выстрел. «Зомбированные. Легкое облегчение, но все же это враг, а значит расслабляться нельзя». Затянув узел бинта, я тут же подхватываю калаш и устремляюсь в сторону, набирая большую скорость. Чем быстрее я буду, тем дольше он будет соображать. Я устремлялся в бок под уговой, обходя зомбированного. Тот же, среагировав на мое движение, лениво начал поднимать автомат, давая очередь вслед за мной. «Как же таким овощам удается держаться на ногах с отдачей от оружия?» Двигаясь по сужающейся дуге, я постепенно сокращал дистанцию, и как только у овощного закончились патроны в обойме, я выхватил одну из мачете и вертикальным ударом из-под низа лязгнул по автомату зомбированного, отчего он вылетел у него из рук. Недолго думая, я тут же развернул лезвие и обратным ударом рассёк его торс от плеча до противоположного бока. Тело упало на землю, что-то бубня не дергаясь, в судороге. Когда-то это был такой же сталкер, как и я. Но, видно, жадность его до хорошего не довела. Одновременно холодно и жалостно я смотрел на него, приготавливая кукри для нового удара. «Дай облегчить тебе ношу. Все же смерть лучше, чем безвольное скитание по зоне». Проговорив это, я вонзил лезвие в его сердце, после чего дернул кукри на девяносто градусов по окружности, оставляя от органа лишь кашу. Зрелище отвратительное, но более гуманного способа не нашлось. Выпрямившись, я было собрался уходить, как вдруг над головой засвистели пули, а одна даже зацепила меня на миллиметра три, рассекая бинт и заставляя мой ожог вспыхнуть противной болью. «Сук!» Вскрикнул я, вскинув автомат и дав прицельную очередь в ответ, после чего все стихло. Это оказались еще три зомбированных. Видимо, услышали выстрелы своего собрата по несчастной судьбе. Вот же. Пришлось пострелять, а ведь хотел все тихо сделать, да и патроны сэкономить. Ладно, лучше валить отсюда, пока новая пачка не подоспела. Я быстро устремился дальше по дороге вглубь дикой территории. Дойдя до вагончика, я заметил трупы бандитов, а пройдя до стройки и два трупа наемников. Видимо, здесь была стычка. Ну, мне же на руку. Спустившись со стройки, я спокойно двинулся дальше, и неожиданно что-то железное грохнуло по правую сторону от меня. «Да что ж такое! Кто на этот раз?» — сказал про себя я и нацелился на бетонный забор, за которым был шум. Простояв так минут пять, я с облегчением выдохнул и собрался идти дальше. Но не тут-то было. Раздался хриплый рёв, рёв Бюрера. И только я спохватился поднять калаш, как тут же прилетел деревянный ящик, который откинул меня на два метра, опрокинув на землю. «Да как же вы задрали уже!» – прокричал я, выжимая обойму в жирного карлика. «Вот же гад!» Сказал я, когда заметил его барьер, но стрелять не перестал. Ну вот, как назло, у меня заканчиваются патроны, и я от страха судорожно начинаю доставать другой магазин. И тут же я замер. Над бюрером уже парили в воздухе новые заряды. Баллоны. Два газовых баллона. Мутант заревел и отправил в меня оба баллона. Страшно было настолько, что рефлексы отработали сами за себя, и я свалился на землю, уклоняясь от них. Как только я припал к земле, раздался мощный двойной взрыв позади. Я тут же поднялся с земли и обернулся. Бетонное покрытие пробито, и образована дыра. Это ужаснуло меня. А что, если бы они все же прилетели в меня? Вспомнив про мутанта... Я развернул голову обратно, и тут произошел самый неожиданный поворот событий для меня. Видимо, у Бюрера закончились снаряды, и он решил добить меня своей ударной волной. И вот я уже улетаю в дыру, проделанную им, ударяясь об каждый выступ. И темнота. Прошло пять, десять, двадцать минут. Я стал приходить в себя. Голова жутко болела я почувствовал странное чувство. В глазах было мутно, и я услышал стрекот. Потянувшись в подсумок, я достал счетчик Гейгера, который трещал, показывая средний уровень радиации. Тревожась, полез за противогазом в мешок, но я его не нащупал. Меня переполнил страх, и я поглядел наверх. Он висел на выпирающей арматуре, на оборванной лямке. Что же делать? Как быть? «Не помирать же мне тут. Нужно выбираться». В глазах по-прежнему было мутно, поэтому я со всей силы сжал раненую руку, пуская кровь. Я пришел в чувство так же, как и мое зрение. Быстро достав антирад и вколов его себе, я как можно быстрее побрел по туннелю, в котором оказался. Это место было необычное, а точнее радиационный фон. В воздухе висела густоватая зеленая дымка. Глаза начинали побаливать, но я продолжал идти. Вскоре я покинул область радиационного фона и вышел к какой-то лестнице. Поднявшись по ступенькам на уровень выше непонятного мне бункера, я побрел дальше. Боль в глазах вроде утихла, и я даже почувствовал какое-то облегчение. Хм, не пойму. Вроде зрение у меня было всегда хорошее, а сейчас все даже четче. Что это за туннели? Разве под дикой территорией был какой-то подземный комплекс? Хотя под заводом, может, и был. Я все брел и брел по коридору, пока меня не ослепил яркий свет из-за угла. Что? Что это такое? Потерев глаза, я понял, что это просто лампочка. Лампочка? Что это за лампочка такая, которая светит, как прожектор? Я решил посмотреть назад, на лампочки, что были до этого. Но их там не было. Что? В смысле? Это как? Лампочек попусту просто не было в люстрах. Но я видел все так же, как днем, при свете солнца. Посмотрев обратно, я обнаружил, что свет от лампочки меня уже не слепит, а все вокруг видно даже еще лучше, чем днем. Что за чертовщина? Неужели радиация? Да не. От радиации такого быть не может. Хотя... Радиационный фон там и правда был необычный. Что же, нужно двигать дальше. Я пошел дальше. Коридор был достаточно длинный. Думаю, здесь будет безопаснее идти, чем наверху. Но куда меня этот туннель приведет? Подумал я, как тут же снова раздался чей-то рев. И мою голову окутало странное чувство. По реву это не бюрер. А значит, не успел я договорить как в голову ударило невыносимой болью. «А-а-а-а!» – проорал я, отходя за угол. «Контролер! Что же мне сегодня так не везет? Что ж, мне это порядком все надоело, так что изволь словить пару гранат». Я достал две гранаты, выдернул из обоих по чеке и кинул их контролеру. Взрыв. Еще один. Я выглянул из-за угла, чтобы посмотреть результат. Контролер сидел возле стены с поникшей головой. Я решил подойти и собрать трофеи. Надеюсь, мозг остался цел. Я получу немало побла с него. А еще же есть сердце. Ха-ха. Смогу купить что-нибудь дельное. Я подошел к контролеру и бегло осмотрел его. Да его не сильно и помяло. Всего несколько неглубоко воткнутых осколков. Странно, что он сдох. Если вообще сдох. Подумал я. И тут же снова словил пси-удар в голову. в телепат. Я схватился за голову и отстранился на несколько шагов. На этот раз он хотел меня подчинить. Мозги так и плавились от этой боли. Нельзя давать слабину, нужно держаться до конца. Он хочет затмить мой разум? Так пускай отдали эту волю. Я так просто не сдохну, тем более в этой дыре». Я собрался с силами, сильно прикусив губу для ослабления гипнотического влияния и кинул в его морду камень, валявшийся возле ног. Попал прямо в переносицу. Контролер заревел, закрывая морду рукой и теряя со мной контакт. Пользуясь моментом, я сорвался с места, обнажая клинок кукрей и снося его голову с плеч. Голова отлетела на полтора метра, а тело упало на пол. Я подобрал голову с бетонного пола и сказал «В итоге твои мозги теперь у меня». Ха-ха, какая ирония. Я положил голову в специальный мешок, после чего в такой же мешок положил вырезанное сердце. Сердце контролера имеет отличительную особенность – биться даже после изъятия из мертвого тела. Стоит оно, конечно, дорого, но все же это мерзко. Закончив, я отправился дальше. Голова побаливала, как и все тело. Слишком много случилось за этот день, и постоянно я от кого-то огребал. Вскоре я добрался до выломанной двери, за которой находилась настенная лестница наверх. Недолго думая, я поднялся по ней и вылез наружу. Как оказалось, я вылез неподалеку от завода на Янтаре. Ох, как же мне свезло, далеко идти не придется. Пока я блуждал по подземке, уже стемнело. Как же долго я там пролазил. Видел я все так же хорошо, поэтому обойти все места скопления зомбированных мне удалось очень даже легко. Наконец, подойдя к лагерю, я из всех оставшихся сил начал орать, что котяра вернулся с прогулки. Откликнулся, как неудивительно, Аким. «Вернулся, любитель походить по... на его лице...» Проступило удивление, но фразу он закончил, уже тише. «Кошкам, это... Кот! А какого хрена у тебя глаза светятся?» – добавил он. «Что? Светятся? В смысле?» В ответ мне Ваня достал выключенный КПК и показал мое же отражение на черном экране. Глаза и правда светились ярко-бирюзовым цветом. Следующие два дня я провел в лазарете. Мне сказали, что радиацию из меня вывели и подлатали все мои раны, но эффект от того странного радиационного облака неисцелим. Наш же Кэп Инквизитор на это сказал, что это дар зоны, и бороться с ним не нужно. Вот так и стал я ходить в защитных очках с темными линзами, чтобы ночью не палиться. хе ну а так я даже научился контролировать их свечение, но с такими очками я и правда первое время ходил. Теперь у меня были настоящие кошачьи глаза. Глава восьмая. Неожиданное возвращение. Перед моим ошарашенным взглядом предстал янтарь. Вертолет стоял позади, в паре метров от меня. Ближе всего у стола стояли мои бойцы, в форме полумесяца, спинами ко мне опустив головы. Я не спеша тихо пошел к ним. После этих вспышек голова немного кружилась. «Хоть мы и недолго его знали, но он был хорошим товарищем», говорил тихо Стас, держа в руках стопку. «Я его знал немного дольше, и он был хорошим другом. Помянем». Все выпили, а я тем временем, положив руку на плечо другу, непринужденно сказал. «Кого поминаем?» Макар тут же поперхнулся. «Февраль с котом сделали пару шагов назад, и, упершись ногами в скамейку, сели. Гильза сразу потеряла сознание, и только барни не без удивления ответил. «Вообще-то... тебя?» «Скучно у вас в гробу. Лучше в баре посидеть. Там хоть девки красивые есть. А если серьезно? Я же живой. Какие поминки?» «Тебя неделю не было» ответил, наконец, откашлившийся Стас. И сегодня военные сказали, что видели, как тебя в аномалию засосало. Но попал в пространственную аномалию, подумаешь. Я же живой. Стас хотел что-то сказать, но ему не дали. Сбежавшиеся бойцы смотрели на меня, похудевшего, с помятым комбинезоном и лицом, быстро набравшимся мужественности и растерявшим юношеские черты за неделю. Даже пара седых волос появилась. Ничего не понимающего сухаря положили на землю. Подбежали медики, снявшие бронежилет с груди. На недавно чистом от шрамов теле виднелись шрамы от бывших пулевых ранений. Множественные синяки от удара о дерево. Все это сильно поразило людей. Меня истощило не столько пребывание в пространственном пузыре, сколько перенесенные ранения. Рома посмотрел на КПК Сухова, оставшиеся в руке, на его экране высветилось «Обновление данных сталкера», «Загрузка», «Прозвище», «Варяг», «Ранг», «Мастер». Через три часа, два из которых проспал, я более-менее пришел в себя. На лагерь медленно наплывали сумерки, а товарищи грелись у костра, возле которого меня и уложили после всех процедур осмотра. Сел на спальник и осмотрел товарищей, замолчавших и смотревших на меня, как на другого человека. Глаза наткнулись на выделяющиеся на фоне остальных, и тот час невольно отшатнулся. — Котяра, какого хрена? Что у тебя с глазами? Я думал, вся зона уже знает. Так что с ними? Глаза парня, днем выделяющиеся яркостью и чистотой, сейчас слабо светились зеленым светом. «Что ты так сполошился?» – удивилась Гильза. «Он не опасен. Это нам стоило бояться, когда он два дня назад пришел, радиоактивный и с этими глазами». «Откуда?» «Да успокойся ты. Пока тебя не было, я случайно угодил в радиоактивное место, хапнул немного радиации, так как был без противогаза, и после этого мои глаза стали такими». «Почему именно твои?» – я успокоился и проявилось любопытство. «Радиацию ведь многие ловят. Мы думаем, что из-за их природной яркости и что эта зона ему подарила», сказал Макс, так звали по имени Февраля. «Хватит о котяре, ему и так плохо. Колись, что с тобой произошло?» «Да ничего особенного». «Ничего особенного?» вспылил Стасян. «Тебя не было целую неделю. Сначала мы узнали о том, что ты перебил бандитов, а сам с поля боя пропал». «Потом не успел ты дойти по безопасной территории кордона до блокпоста, как угодил в аномалию. на вояки сегодня оповестили о твоей смерти. У тебя ранг с опытного поднялся на мастера. Изменилось прозвище. На теле появились шрамы и синяки. И это ты называешь ничего особенного?» но раз так хотите, то слушайте». За костром мы просидели пару часов увлеченно рассказывая истории и обсуждая разные вещи. Примерно в десять вечера подкинули в костер дров и легли спать вокруг него в спальниках. Пока что лучших условий не было, только для командного состава. Но все равно уснул мгновенно, как в самой теплой и уютной постели. эй варяк варяг!» Кто-то тряс меня за плечо. Это был Барни. «Просыпайся, твоя очередь дежурить». «Через два часа разбуди кота, он следующий». «Ладно, подежурю». Часы на КПК показали, что сейчас ровно полночь. Луна просвечивала через облака, тусклым светом освещая мрачные окрестности. Подсознание услужливо дорисовывало тени, делая их пугающими и опасными. Главное, чтобы все было спокойно, ведь на этой земле можно увидеть то, что не нарисует даже самая изощренная фантазия боящихся темноты детей. Благо, никто не собирался выскакивать из тьмы и не хотел меня съесть. Тем временем костер начал затухать, и я подбросил дров. В отдалении хрустнула ветка, в том месте, где постовых быть не должно, в леске западнее лагеря возле упавшего грузового вертолета. Пододвинув автомат, я встал, Другие из следящих за кострами сидели спокойно, ничего не заметив. Возле лежащего рядом февраля лежал шлем с ночником. Не думаю, что он обидится, если я на время возьму. Подобрав шлем, я тихо побрел в сторону шума, по пути взяв СВДС. Нужно было выяснить, кто это и зачем к нам пожаловал. То, что это не наше, я понял сразу, каким-то шестым чувством. Шел я тихо но стараясь не отстать от странного сталкера. Автомат затаился за спиной, а СВДС смотрела вперед, удобно расположившись в руках. Надеюсь, она пристрелена. Поворот остался позади. Теперь я подбирался к архианомалии. Дальше там должен быть забор, а по прямой проход в рыжий лес. Только там мешают два забора. Внезапно воздух рядом с головой прочертила пуля, Если бы не споткнулся секунды раньше, все, заметил ослабленную глушителем вспышку. Раздался еле слышный звук передергиваемого затвора, плавно скользящего парами. Я перекатом ушел в бок за старую железную плиту, лежащую рядом, и активировал ПНВ. Все пространство осветилось в зеленой цветовой палитре. Пришлось зажмуриться. Глаза уже успели отвыкнуть от света. Хорошо, что активировал в укрытии, иначе потери ориентации даже на пару секунд мне бы хватило. Исход боя решают именно такие секунды. Однако снайпера все же не увидел. ПБ в моих руках дважды дернул затвором. Со слабым звуком выстрела стрелял наугад, экономя винтовочные патроны. Само собой не попал. Да и от винтовки сейчас меньше проку будет. Противник молчал. Но то, что он залег где-то дальше... Я интуитивно почувствовал. Нужно заставить его как-то проявить себя. А это сделать очень сложно. Минут десять мы просто лежали, пытаясь высмотреть друг друга. Так, что есть у меня с собой? Вот три камня. Гранат нет. Рюкзак забыл взять, увлекшись незнакомцем. Но противник не знает о моем положении. Так... В гранате при броске отчетливо слышен пронзительный щелчок. Есть идея. Немного оттянув затвор автомата, я, бросая камень в предполагаемом направлении, где мог засесть враг, в тот же момент отпускаю затвор, который с гулким лязгом встал в позицию. Схватив винтовку, смотрю в направлении улетевшего камня. Противник вряд ли не проявит себя. В ящик, который был ближе к моей позиции, в момент прошлого выстрела влетела пуля, выбив щепки. Видимо, неизвестный хотел заставить меня залечь, но не угадал с моим укрытием. После выстрела из другого места выбежал темный силуэт с винтовкой. Выстрел СВД прозвучал в тиши легким хлопком. Противник споткнулся, винтовка пролетела еще метр, в отличие от тела. Готов. Отступление четыре. Суморочье. «Слышу машины!» — проговорил настороженным голосом Леший, вызывая товарищей, лежащих по другую сторону дороги. «Доложитесь! Грибник один. Грибы готовы. Грибник два. Готов! Грибник три. всё готово!» В очередной раз, запросив доклад, снова принялся слушать. Гул двигателей слышался уже рядом. Наемники подъезжали. В памяти, чтобы скрасить тяготу ожидания, всплыл фрагмент вчерашнего разговора. «Ориентировочно завтра!» Русов стоял перед картой и рассказывал о задании. «Меченый отключит выжигатель. Свобода тоже к этому готовится. Завтра в 7 утра к ним прибудут три машины наемников. В них будут боеприпасы и оружие». «Вы должны не допустить их проезда к базе. Вот район, где вы устроите засаду». «Хорошо. Что по снаряжению?» «Из арсенала мы выдадим вам РПГ и четыре гранаты к ним. Также для уничтожения машин получите мины». Воспоминание прервала машина, выехавшая из-за поворота. За ней вырулили еще две. Расстояние до подарков приближалось. «Грибник-1, срывай грибы по мере нахождения!» «Повторяю, срывай грибы по мере нахождения!» «Грибник, срывать грибы по мере нахождения!» Приказ отдан, остается ждать. Теперь минер подорвет снаряды по своему усмотрению. Главное, чтобы ничего не уцелело. Машины замедлили ход, объезжая старый выгоревший БТР который остался от одной из колонн военных, которые двигались к центру зоны после первого выброса. Самый лучший момент для подрыва наступил, и грибник 1 не прогадал, оглушительный грохот разогнал ворон в округе. Две машины сразу превратились в груды металлолома. Двигаясь по инерции, они проехали еще и какое-то расстояние, постоянно снижая скорость, и остановились в итоге образовав вместе с остовом БТРа непреодолимую преграду для третьей Пулеметчик открыл огонь. грибник -3 – звал я в рацию. грибник 3 «Он мертв!» Последний оставшийся транспорт успел остановиться. Из него уже выскочили наемники. Один остался за пулеметом. Поудобнее устраивая винтовку, леший прицелился. Пулеметчик поливал огнем невидимых еще товарищей, перекидывая огонь по разным секторам. Словно почувствовав на себе перекрестие прицела, Найм перевел огонь на мою насыпь. Пули выбивали землю все ближе. Защита закрыла голову противника, но броня на этих машинах не должна выдержать пулю из СВД. Я нажал на курок. Свинцовый комочек вылетел из винтовки, оставив лишь гильзу на прощание и устремляясь во врага. Жаждущие крови пули еще живого пулеметчика барабанили совсем рядом. Но он не успел добраться до моей позиции. Единственная пуля, выпущенная мной, за считанные мгновения прошила броню, и уже смятый комок вошел в глаз, проходя на вылет, и царапнув в знак благодарности хозяину, попавшему в цель царапином на борту машины. Встав, я укрылся за краем насыпи. Пули слепо врезались в землю и деревья, стараясь достать меня. Немного дальше начали стрелять такие знакомые автоматы товарищей, молчащие до поры. Наемники, спрятавшиеся за машиной от меня, нарвались на огонь синих. Раздался взрыв, и все затихло. леший Все чисто. Принял. Я смотрел колонну и перешел на другую частоту. Задание выполнено. Два ноля один, два ноля один. Принято, возвращайтесь. Снова перехожу на частоту синих. Синее, задание выполнено, отходим. Через минуту бесхозная теперь машина устремилась к армейским складам, где уже слышалась громкая канонада. глава девять пуля калибра 7,62 или как остановить свободу просидев несколько минут в настороженном ожидании я подошел к неизвестному отключив пнв и в луче включившегося фонарика увидел перед собой сталкера с нашивкой наемника с раной в основании шеи пуля прошла в сантиметрах над бронником повезло мне Кстати, говорят, у наймов можно найти хорошее и дорогое оружие. Надо бы осмотреть его вещички. Винтовка лежала в полуметре от снайпера, и, судя по ее виду, штучка получше СВД. Тем более ее, считаю у меня нет. Винтовка удобно устроилась за спиной. У наемника в подсумке нашлись два магазина и патроны. В кармане лежал какой-то приборчик. «Возьмем». Положив в рюкзак бывшего противника устройства, ПНВ, КПК и Кольт, я двинулся обратно в лагерь. До лагеря дошел быстро. Мне ведь дежурить еще час. Сложил все снаряжение убитого у вертолета, начал чистить оружие, стараясь за этим занятием скоротать время. Час прошел быстро. Я подошел к следующему дежурному. «Эй, котяра, просыпайся!» «Ты дежурный на ближайшие два часа?» «Да, конечно». Сонный кот протер глаза. «Ложись». «Сначала у меня будет вопрос. Ты же вроде в снайперском деле разбираешься». «Ну да. А что?» «Да я тут во время дежурства пташку одну подстрелил, что мимо нашего лагеря пролетала Пойдем к вертолету, покажу кое-что». «Ты не должен был отходить». Кот с возмущением посмотрел на меня. «Так получилось. Я не мог не узнать, кто шарился в полночь возле лагеря». «Ладно, пойдем глянем». И мы пошли к вертолету. Попутно я рассказал интересующемуся коту про наемника и как я смог выжить. Немного порывшись в рюкзаке, я извлек из него приборчик. «Ух ты!» – тихо воскликнул Рома. «Это же лазерный дальномер!» Крепится к прицелу, вот только странно, что он не на этом самом прицеле. Это что? Устройство, которое в основном используют снайперы. Наводишь на цель, на дисплее видишь расстояние, настраиваешь винтовку, если надо, и бам. Удобно. А винтовки что скажешь? О, это Орсис, славная штучка. Только их еще не делают. Возможно, сюда отправили как опытный образец. Калибр необычный. Патрон, судя по магазину, 338-й Лапоа Магнум. Редкая вещь. Стоить будет около 400 тысяч. Максимальная дальность – 1500 метров. Имеет высокую точность. Вес – 6 кило. Магазин на 5 патронов. На прицеле – антибликовое покрытие. В общем, эта малышка очень хороша. Тебе крайне сильно повезло. Спасибо тебе за консультацию. Кстати, хотел тебе подарить мою СВД. Да шансы не подворачивалось. В общем, бери. Спасибо. По немного растерянному и удивлённому лицу котяры стало понятно, что подарок, который я ему выложил в руки, очень понравился и удивил. Идём к костру. Мы сейчас должны быть там. Пойдём. И мы пошли к спящим товарищам. Я посмотрел на товарища и невольно улыбнулся. Винтовку он держал одновременно бережно и крепко. Отобрать у него ее можно только вместе с пальцами. И это как минимум. Не ошибся в выборе. Нежданно-негаданно ожила рация. «Говорит Ворчун! Дежурный! Как слышишь?» Кот сорвал с разгрузочного крепления рацию и отозвался. «Здесь код! Принимаю чисто! Прием!» «Через час собирайте лагерь. Новое место для него я указал. Он будет на заводе. Там теперь безопасно. Как расположитесь, оставляйте половину от янтарной роты и на росток В семь утра вы должны быть на главной базе». «Есть». «Ладно. Тем временем я дошел до костра и лег на свое место. Я посплю немного. Через час буди, раз генерал приказывает. Будем исполнять». Через два часа мы уже собирали лагерь на новом месте. Все были готовы выходить и ждали меня, спустившегося вниз за вертолетом. Я отсалютовал двум ученым, стоявшим рядом со шлюзом. Винты начали разгон. Из-за их особого камовского расположения казалось, будто они стараются разрезать облако, сияющее в утренних лучах, как огромные ножницы. Опустив взгляд, я заметил стайку крыс, бегущих вверх по склону. Низкий гул окутал окружение. Ученые спрятались в шлюз, подумав, видимо, о выбросе. Но это был не выброс. Откуда-то взявшиеся ручейки текли ко мне со стороны туннеля в мертвый город. Я начал взлетать, когда из туннеля ударил поток воды она быстро добралась до вертолета обмыла шасси, смыв грязь и потекла дальше по ложбине. В край офигевший от происходящего я сел рядом с товарищами и вылез из вертолета. Все пять минут мы просто молча стояли, ошалело наблюдая за заполнившиеся до краев ложбинки. Крыша бункера ученых уже возвышалась в считанных сантиметрах над водой, когда она перестала идти. Люк на ней открылся. И показались не менее ошалелые ученые. «Хм, вовремя мы лагерь переместили», – произнес я наблюдая за этим всем. «Не думал, что территория под названием Озеро Янтарь станет реально озером», – выдавил из себя Стасян. «Даже как-то странно об этом думать, но с водой эта область стала гармоничнее, что ли». «Так, я пришел в себя первым. Я за учеными». Эвакуация ученых заняла около получаса. Вскоре мы все же подходили к ростку. Вернее, подлетали. Мы с гильзой, которая попросила полетать первой, летели на вертолете. Остальные шли. Спутница все время перелета не могла оторваться от видов снаружи. Через еще пяток минут шасси плавно коснулись холодного бетона крыши невысокого здания. Вылезя из кабины и забрав свой рюкзак, я спустился вместе с девушкой вниз и застал базу за приготовлениями к чему-то грандиозному, о чем я пока не имел ни малейшего понятия. Но удивление на дороге обнаружились даже несколько БТР, но долго рассматривать базу мне не дали. Гильза, поблагодарив за прекрасный полет, пошла встречать наших. Я в свою очередь двинулся к ученым, Уж очень интересно, что произошло, но меня быстро перехватил инквизитор. «Дружище, рад тебя снова видеть. Времени мало, поэтому пойдем в штаб, тебя генерал требует». «Вот же ж, а я хотел к ученым наведаться. Может, хоть ты расскажешь, откуда вода взялась?» Мы спешно прошли к руссову, который сразу заговорил. «Так как ты пропустил собрание офицеров...» на котором мы обговаривали план операции, объясню сейчас. Только времени мало, до выхода полчаса. Так вот, Меченый через несколько часов отключит выжигатель мозгов. Это тот, из-за которого ты не шел из Припяти по короткому пути. Перед тем, как начать наступление на центр зоны, мы планируем удалить с поля битвы одну из сторон, которая заодно является и главным противником нашей группировки. После этого прорываемся к радару и идем к центру зоны, к ЧАЭС. Мы должны уничтожить эту заразу. Задача твоего квада состоит в следующем. Дальше пошло обсуждение плана операции. И уже через 20 минут я вышел из дверей штаба. Сейчас я уже ехал на броне БТРа, выделенного военными долгу с некоторыми условиями на будущее. Перед армейскими складами колонна замерла. Все ждали нашего выступления. С нас все и должно начаться. Я слез с бронетехники и, скомандовав своим товарищам идти за мной тихо пошел к блокпосту. До него мы добирались довольно долго, зато без шума. Все затихли. Трое молодых свободовцев весьма громко разговаривали о чем-то. Цели были заранее розданы, и мы приготовились к атаке. На мне был главный. Через несколько секунд мы рванули к стражникам стоящим в паре метров от нас мой противник успел среагировать хвалю но реакция неправильная он потянулся за оружием ногой выбив пистолет из рук я по максимуму используя эффект неожиданности успел ударить по шее но враг увернулся рука лишь проскользнула в бок и я облокотился на противника уйдя в бок И верно. Нож, который свободовец выставил прямо перед собой, в расчете на это прорезал несколько ниток. Но не все. Только комбез немного поцарапал. Освободившийся Стас вогнал нож в шею противника и тот обмяк. Немешкая мы спрятали трупы в кусты и быстро двинулись дальше. Деревня, что стояла вблизи блокпоста, встретила тишиной. Странно, но в ней все же никого не было. «Бойцы, а теперь быстро на позиции. Занимаем места согласно плану». Теперь мы разделились на две тройки. Первая – я, Февраль и Кот – снайперы. Мы заняли позиции в кустах на высоком холме, возвышающемся юго-восточной базы. Этот холм даже немного выходил за территорию складов. Вторая – Стасян, Гильза и Барни – штурмовики. Они под шумок проникнут на базу с неожиданной стороны, а сейчас они спрятались внизу и ждали. У февраля была самая тихая винтовка, усиленный винтарь, и он начал работать. Очень быстро получилось обезвредить двух наблюдателей на вышках. Они даже не успели понять, где враг. Глушитель, как и положено, не даст понять, где засел снайпер, только направление. «Зрители готовы к концерту! Прием!» «Принял. Выходим на сцену». Колонна уже выехала. БТР и один «Тигр» ринулись к базе. До начала веселья оставалось совсем немного времени, минута или две. Тем временем мы тихо лежали в ожидании. Началось. Грохот. Треск сминаемых машинами нескольких бетонных плит. Первые выстрелы. Из бара кто-то выскочил. Судя по нашивкам, офицер. Точный выстрел тут же убил ошалелого свободовца. Из бара повалили враги, но тут включились в работу и остальные, пока я дозаряжал винтовку. На вышку постарался залезть снайпер, но он свалился с лестницы, не пройдя и половину пути. Из-за штаба выскочили сразу двое противников с гранатометами. Я тут же выстрелил, не сильно целясь и тем самым экономя время. Слишком опасны они для брони, которая нам пригодится. Но прежде чем их настигла моя пуля, кто-то все-таки в них попал, и ближний ко мне противник свалился лицом вниз, а моя пуля раздробила колено следующему. Кто-то подсказал, что неразбериха первых минут кончается, и я проговорил в рацию. «Вихрь-2! Начинаем!» «Принял!» Под нами рванула плита, и наша вторая тройка устремилась к штабу. Снова перезарядившись, прицелился и дал выстрел в небольшую дыру в здании штаба, из которой кто-то открыл огонь по моим бойцам. Минус один. Выстрелы быстро участились справа от штаба, когда вторая группа подошла к повороту. Основные силы уже вели бой под стенами штаба. Броня развернулась боком, служа укрытием. С нашего угла обзора происходящее с лицевой стороны штаба не видно. Я отдал команду. Кот, занимай позицию для обстрела штаба. Февраль, смени позицию и продолжай огонь. А я пока... Вихрь-1, вихрь-1, это вихрь-2, нас прижали под собитие. Принял. И уже не в рацию. Февраль, быстро меняй позицию и веди огонь по атакующим нашу группу. «А я присоединюсь к ним! Вас двоих хватит!» Сорвавшись с верхушки холма, я побежал вниз по боковой стороне, попутно закидывая винтовку за спину и доставая автомат. Бежать с двумя стволами и рюкзаком было трудно, но ничего не попишешь. Благо, тут уже зачищено. Миновав первую развилку и повернув направо, я побежал дальше по дороге еще десять метров когда под рядом вышкой раздался хлопок, и она, застонав, начала заваливаться в мою сторону. Я пробежал немного вперед и укрылся от падающей металлической конструкции, прижавшись к стенке. Вышка упала, подняв облако пыли. Верхняя ее часть от удара отвалилась, и опора со ступенями прочно вошла в землю в нескольких метрах позади. «Вихрь-2!» Заговорил я в рацию, отплевываясь от пыли. «Здесь варяк Я подхожу слева, не стреляйте!» Но никто, похоже, не услышал во вновь усилившиеся канонаде боя. Я выбежал и подбежал к второй части моего квада, спрятавшись за углом здания штаба. Выстрелы начали становиться реже и вовсе затихли. «Что тут у вас?» – спросил я у выглянувших из-за машины, служащей укрытием товарищей. «Вроде все», – ответил мне Стас. Тут же последовал приказ на основной частоте. «Квады! Вихрь! Гром! Контроль штаба! Дальше по плану! Зачищаем территорию!» Мы быстро вошли в штаб, девять человек тут будет достаточно. Тем более, что сразу у четверых с собой были дробовики. В здании обнаружились лишь трое офицеров свободы, включая лидера. Мы быстро их скрутили и вывели наружу. Товарищ генерал, инквизитор начал доклад, стоя на импровизированном плаце на мосту. Территория подконтрольная вражеской группировки зачищена. Экспедиционный корпус готов к выдвижению к центру зоны, как только это будет возможно. Вольно, молодцы. Каковы потери? 16 человек убиты, один БТР получил сильные повреждения и не боеспособен. Жаль. Русов глянул на пелекнувший КПК. Выжигатель отключен. Как-то очень быстро Меченый справился. Заводите моторы. Скоро выдвигаемся. Часть третья. Пассианс в Припяти. Готов сыграть в игру с самой зоной? Глава десятая. Путешествие назад. После того, как мы помогли основным силам в уничтожении барьера, экспедиционный корпус медленно двинулся к радару. Я сидел на броне второй машины вместе со всем своим отрядом. Мы уже медленно проехали блокпост и двинулись дальше, когда рация заговорила голосом Русова, который сейчас сидел в КШМке, а именно в «Тигре», едущем сразу за нами. «Бойцы!» «Нам предстоит сложная задача – воплотить в жизнь главную цель нашей группировки, изо всех сил постараться уничтожить зону. Это место, отбирающее жизнь у многих хороших людей и ломающее жизни». Речь была отнюдь негромкой, но я так проникся ей, что перед моим мысленным взором будто разверзалась бездна, вдоль которой ехала колонна. Это была пропасть, наполненная душевной болью и усталостью сталкеров, грустью и долгим одиночеством, тоской по дому и болью ран, страхом и слезами, чужими слезами. Людей, умерших на этой земле с жуткими предсмертными муками, ревом мутантов, в сознании которых был лишь вселенский голод и желание убивать, тихим гулом аномалий, этих тайных убийц, ждущих целыми днями свою добычу, и тихий шепот сотен голосов, голосов душ людей. Но главный голос доносился из уст самой зоны, слов было не разобрать. Все это пролетало передо мной, в то время как подсознание слушало дальше. «Мы должны это сделать. Будет трудно, но это наш долг. Будут потери». Вернутся далеко не все, но мы обязаны постараться прекратить все это. Голос в рации затих, наваждение исчезло. но его тень не спешила проходить. Варряг в голосе Барса чувствовался страх перед неизвестностью. Как думаешь, мы выживем? Потери сбежать не удастся. Я ответил спокойно и немного отрешенно. Но я постараюсь сохранить вас. «Лучше сам уйду в темноту». «Тебе разве не страшно?» К разговору подключилась гильза. «Совсем немного. Умирать страшно только тогда, когда ты не выполнил свою цель в жизни. А у меня отобрали и саму цель, и жизнь. Отобрали родных, которые думают, что я мертв. Отобрали цель, выбили из своего времени. Отобрали вообще все. Вручили автомат и послали в неизвестность с определенным шансом выжить. Поэтому мне и не страшно, а вам еще жить. Зона еще не успела отобрать у вас все, что отобрала у меня. Теперь моя цель в том, чтобы уничтожить это и дать вам шанс, а там посмотрим, вряд ли я это переживу. У меня ведь чуйка сильнее, чем у обычного человека. Но чего вы носы повесили? Деда жалко стало. Не надо меня жалеть. Какой же ты дед? «Мы все примерно равны по возрасту. Без аномалии мне было бы уже около 50 лет». Послышался сдвоенный выстрел. Я глянул туда, куда стреляли. Гранатометчик в зимнем камуфляже упал замертво. Вот вылезли еще двое автоматчиков, но они там и остались лежать. «А вот и монолитовцы начинаются!» Рация снова заговорила. варяк бери своих бойцов!» «Исходите к повороту, что в 100 метрах дальше по дороге. Проверьте, есть ли кто». Колонна остановилась, немного проехав поворот, и я скомандовал одновременно слезая. «Слезайте, хлопцы! Пойдемте посмотрим, каких врагов нам прислала сегодня судьба». Товарищи быстро выстроились позади, и мы двинулись по пустой попрысканной дороге. По бокам от дороги лежали немного обглоданные трупы монолитовцев погибшие в бою. «Хорошо, Меченый постарался», задумчиво продекларировал Барни. «Это ж надо так в одиночку прорваться». «В смысле в одиночку?» не без удивления воскликнул я. «Это невозможно». «Возможно», ответил мне Барс. «Он непростой человек. Ты разве не слышал о нем?» «Слышал, но немного». «Все время забываю, что ты мало чего успел узнать. если коротко Это сталкер-легенда, причем легенда с большой буквы. Он не прост, так же, как и ты. Даже не знаю, кто из вас страннее. Мы на мгновение замолчали. Радар, пребывающий сейчас в дождливом состоянии, навевал мне грустное настроение. И я тихо запел строки, услышанные ранее. От героев былых времен Не осталось порой умен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их сохранилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди хороним. Бойцы промолчали, не выказав удивления, но оно было. Тем временем мы подошли к остановке на углу. Тут были только трупы свободовцев, видимо, тоже разведывательный отряд, который двинулся к центру зоны, и, само собой, монолитовцев. На трупах все и закончилось. Я рассмотрел дальнейшую дорогу на север, и мы посигналили своим, что все чисто. Колонна подъехала, и мы снова устремились на север, к центру зоны. Мы так и продолжили сидеть на броне, но на этот раз в молчании. Припять с каждой минутой приближалась. Мимо проплывали серые леса, редкие пожухлые листья лежали на земле или плавали в лужах, словно маленькие яркие кораблики, которые старались потопить редкие дождевые капли. От созерцания этой картины отвлекла снова заработавшая рация. «Бойцы, меняйтесь! Те, кто ехал на броне, за залазьте в кузов. Рекомендую поспать, нам еще час марша». «Те, кто уехал внутри техники, на броню! Охраняйте колонну!» Мы быстро залезли в тесное нутро бронетранспортера, и я тут же отрубился, не дождавшись даже, когда тронется колонна. Несколько пуль ударили в бок машине. Я мгновенно открыл глаза, выскочил на улицу и оценил обстановку, одновременно прячась за укрытие. С крыш противоположных домов, между которыми стояла колонна, по нам вели огонь сразу с десяток монолитовцев. Я выкрикнул своим бойцам, вылезшим из люка следом «Делай, как я!» и, полностью укрывшись от выстрелов в спину боком техники, открыл огонь по ближайшей крыше здания. Конечно, это опасный ход, но это самое лучшее решение. Другие отряды прижимали противников с противоположной стороны. От первых моих выстрелов сразу два автомата свалились с крыши на бетон, но потом прогресс в отражении нападения пошел медленнее. Противник залег и начал не так часто высовываться. Я оставил своих бойцов, приказал стрелять осторожнее, сказав Стасу через пару секунд повторить маневр и рванул к ближайшему проему двери здания, с крыши которого по нам вели огонь». Пули застучали по асфальту, но я быстро вбежал в здание целым. Стасу тоже удалось добраться без ранений. «Ну что, продолжим?» «Нагло и смело. Теперь ходу на крышу». Мы осторожно, но быстро двинулись вверх по лестничным перелетам. Добрались уже до четвертого этажа, когда я остановил Стаса. Растяжка. К счастью, простая. Стас осторожно ее обезвредил и мы поднялись на последний этаж еще с одной РГД. Я достал вторую и закатил в раскрытую дверь обе. Мы тут же захлопнули трухлявую дверь, став по бокам. Увлекшиеся враги слишком поздно заметили подвох. Крики раздались лишь за секунду до взрыва. Осколки вошли в дверь, выбив щепу. Мы тут же ее раскрыли, приготовившись стрелять. Но я сделал лишь один выстрел, добив раненого противника. Теперь с другой стороны. Мы легли, укрывшись за выступом стены и приготовившись стрелять. «Давай на счет три. Стреляем по крыше. Раз!» Сверху пролетела пара пуль. «Два!» — продолжил Стас, выстрелы снизу участились. Вовремя. «Три!» — крикнул я. Мы поднялись и открыли огонь опустошая до дна магазины в взалёгших противников. Они были открыты нам как на ладони, потому что их здание было на один этаж ниже. Байки с разницей в секунду голодно клацнули, и это в застывшем молчании в воздухе. Было самым громким звуком, по крайней мере, мне так показалось. Я, наконец, спокойно осмотрел местность вокруг. Колонна стояла посреди окраин города. Мы стали рядом с перекрестком, не доехав до него два дома. Причем я заметил, что между крыш домов просветы небольшие, и там лежали доски, по которым явно ходили, и не раз. Варяг вызывает ворчуна. «Слушаю!» Голос в рации был абсолютно спокоен, будто ничего не произошло. Генерал умел держаться спокойно при любых обстоятельствах. «Не спешите выдвигаться к перекрестку, мы осмотрим его, тут есть проход к угловому зданию, заодно прикроем». «Хорошо, будем ждать», убрав рацию, я кивнул на доски. «Ну что, идем? Ты уверен? Мне эти доски не внушают доверия, кто знает, сколько они тут пролежали». «Не знаю, как они сохранились, но по ним можно пройти, или их пустили бы на растопку». «Тоже верно. Ладно, пойдем. Только ты первый». Для надежности я проверил доски и встал на них. Из-под выступа стены привстал раненый монолитовец, которому явно недолго осталось, и успел взяться за правую доску еще до того, как прогремел выстрел. К счастью, успел перенести вес на вторую ногу, когда доска сорвалась вниз, потянутая вперед заваливающимся убитым. «Задача усложняется», – медленно идя вперед, попутно комментировал я. «Доска нас выдержит, она крепкая, но теперь нужно балансировать». Я посмотрел вниз. Там виднелась старая детская коляска и лежал чей-то пистолет. Пройдя этот сложный отрезок пути, мы двинулись дальше. Тут тоже были доски. На этот раз обошлось без сюрпризов, и мы сели, осматривая окрестности. Справа был детский сад и завал. Можно не опасаться лихого выстрела. А вот слева, в паре кварталов, по улице шел отряд монолитовцев. Причем у двоих были гранатометы. Из-за поворота вышел еще такой же квад. В окнах пятого и первых этажей кто-то шевельнулся. И я спрятался. «Стас, оставь растяжку на лестнице между третьим и четвертым». У нас скоро будут гости. Похоже, противник узнал о нашей колонне. И проговорил в рацию. Товарищ генерал, на перекрестке нас собираются встретить монолитовцы. У меня есть план. Выкладывай. Некогда вдаваться в подробности. Постройте колонну в боевой порядок. С отражением атаки с моей стороны и перекрестка. Если один боец выйдет на пару секунд, оценит позиции противника и спрячется обратно, то противник через время с определенной долей вероятности решит, что мы обдумываем обход их позиции или нечто подобное и выйдет к зданию, где нахожусь я. Тут мы их и встретим. С их любовью атак сверху они постараются на нее выйти. Мы не дадим это сделать, а вы встретитесь снизу. Но мне нужен мой отряд. Хорошо, так и поступим. Остальные бойцы из моего квада быстро поднимались к нам на крышу. Я взял большую щепку, отодвинул одну из досок к краю, чтобы она свешивалась и положил щепку. Вторая доска полетела вниз. Теперь, если кто-нибудь решит перейти по этой доске и подойдет близко к этому месту, щепка либо сломается, либо провернется, и человек полетит вниз. Стас тем временем быстро соорудил растяжку в указанном месте, И все бойцы собрались на предпоследнем этаже. Послышался выстрел из винтовки. Под нами в соседнюю многоэтажку влетел снаряд гранатомета. Видимо, убитый стрелок успел конвульсивно нажать на спуск. «Бойцы, мы должны не пустить противника наверх. Февраль и Стас с котом будут отстреливать их на подходе. Только около окон не светитесь. Стреляете после того, как мы засветимся в этом доме». «Барни не пустят их наверх. Гильза, отстреливая их на соседних крышах, я займусь зачисткой снайперов, а там посмотрим. Все, распределяемся по позициям, покажем фанатикам, что не только они могут убивать». Я залег на холодной крыше, сзади мой силуэт скрывал выход на крышу и проговорил. «Огонь по своему усмотрению!» Я выстрелил в окно, где засел один из снайперов. Увидев дернувшееся тело, спрятался. В крышу слева от меня влетел снаряд винтовки Гаусса. Застучали винтовки снизу. Это Кот с феврален, открыли огонь по движущимся отрядам противника. Результаты их действий я не видел. Прозвучала короткая очередь Барни. Выстрелы звучали все чаще. Я снова выставил ствол винтовки и прицелился. В одном из окон слишком почудилось движение, и я тут же выстрелил в незадачливого снайпера. Попал. Тело дернулось и завалилось назад. Менять позицию и прятаться не стал. Вроде все закончилось. В таком положении просидел еще немного и уже хотел встать, но проявилось чувство, что за мной кто-то наблюдает. Я укрылся. Пуля выбила бетонную крошку переполз немного в сторону и быстро осмотрелся. Снайпер засел на крышем шестиэтажки. Мой выстрел лишь немного опередил начавший плавно нажимать на курок палец врага. Свинцовый комок смерти вошел в голову, передавая импульс. Ствол врага совсем немного отклонился, и это меня спасло. Пуля черкнула по правой стороне моего шлема и улетела в небытие. Удивленно ощупываю место удара и не обнаруживаю повреждений. Тем временем выстрелы барабанят без перерыва. Гильза успевает вести отстрел, но вот группа монолитовцев все-таки вырывается на крышу, к ним сразу летит моя граната. Быстро спускаюсь вниз к барне. Он ведет интенсивный огонь по поднимающемуся вверх противнику, который лезет из переулка. Срываю с его пояса гранату и бросаю вниз Один из лестничных пролетов срывается вниз Котяра перешел на сдерживание противника в переулке У них все нормально На крыше что-то не так Я подрываюсь и бегу вверх, но уже поздно Замечаю, как один монолитовец срывается вниз вместе с доской А гильза лежит на спине со стекленевшим взглядом Оружие откинуто далеко позади. Сзади раздается взрыв, и что-то обрушивается на позицию барни, оставляя его под завалом. Об остальных ничего не известно, но выстрелы быстро смолкли. В рации только гул помех. Странно, но спуститься традиционными способами уже не получится. Вот и пригодилась веревка. Я закрепил ее, проверил и довольно быстро спустился вниз. Кто-то махнул на меня рукой, и меня затащили в БТР. По пути заметил, как часть бойцов обыскивает убитых врагов и добивает раненых. Через несколько минут к нам в машину залезли изрядно уставшие пыльные товарищи. «Стас, Кот, Февраль». Радостно, но как-то устало проговорил я. «Выжили». К сожалению, не все. «Выжили», – с грустью ответил Кот, – и уставился в пол. Вот только как иметь друзей, если знаешь, что можно лишиться их в один момент? Цени друзей, — задумчиво я похлопал по плечу друга и добавил с необычайной глубиной в голосе. Пока есть кого ценить. У самого меня смерть товарищей почему-то не вызвала сильных эмоций. Лишь небольшую грусть и первый груз, что лег на меня, сейчас не такой тяжелый, но он может увеличиться. В это время к нам залезла еще пара бойцов. Двигатель рыкнул, и колонна тронулась. Проехали мы совсем немного. Часть пути занял спуск вниз. Бронетехника заглушила моторы, и мы начали вылезать. Только мои ноги ступили на холодный бетон подземной парковки, как раздалась команда на построение. Мы все быстро выстроились перед машинами, которые стали у самых стен». «Дальше техника с нами пойдет не вся», – перед строем стал Русов и начал говорить. «Ей будет сложно пробиться. Ее основной задачей было довести нас до Припяти как можно быстрее, чтобы мы соединились с разведывательным квадом. Он ждет нас на другой парковке, которая расположена по соседству. Четверть машин оставим здесь». Мы сейчас на скрытой парковке под садиком, что стоит возле поворота, возле которого мы вели бой. Объявляю благодарность Кваду Варяга. Вы помогли сохранить технику и людей. Молодцы. А теперь мы должны выдвигаться. Все. Пошли, пошли. Соединились с группой мы минут через пять и двинулись дальше. Частенько случались стычки с монолитовцами, но мы все равно продвигались на север хоть и не так быстро, как хотелось бы. Площадь, на которой располагалось колесо обозрения, одна из самых узнаваемых точек Припяти, была уже совсем рядом, когда мы наткнулись на сталкера со странным устройством на голове. Он вел бой в одиночку против целой группы монолитовцев. После скоротечного боя генерал подошел к нему, подозвав меня инквизитора. Из переулка вышла крупная группа одиночек. После недолгого знакомства мы завели разговор о прорыве. В разговоре я не участвовал, да не слушал. Внимательно рассматривал сталкера, который назывался самим Меченым, и пытаясь найти ту самую деталь, которой он отличался от других людей, но не находя ее. Причем чувствовалось, что что-то подобное было и у меня. Нечто особенное, связанное с зоной. Ни у кого другого я ее не чувствовал. Из задумчивого состояния меня вывел голос генерала. «Варяг со своим квадом и еще несколькими бойцами прикроют нас от снайперов. Остальные вместе с тобой в это время начнут прорыв к стадиону. Ну а дальше?» Мимолетная пауза. «ЧАЭС! Для перевозки союзников техники должно хватить. Закончив на этом разговор, мы все начали готовиться к прорыву. Я проверил винтовку и подошел к товарищам. «Теперь нам нужно прикрывать основные силы. В полутора кварталах от нас площадь. Там наверняка будут снайперы. До стадиона совсем чуть-чуть. А там и ЧС. Подбежал незнакомый мне запыхавшийся боец и, немного отдышавшись, спросил. «Вы варяк? «Я... А что?» настолько что чуть не уничтожили. Мы выдвинулись на разведку, но снайпер не дал нам выполнить задание. Он очень опытный. Мы смогли его обнаружить. Он засел в здании, которое примыкает к входу в стадион с правой стороны. Третий этаж, крайнее окно. Он не стрелял дальше километра. Видимо, это предел его винтовки. Кстати, у него гаусс. Понял тебя. Через полчаса его там не будет» я взглянул на поворот и тут же узнал эту улицу выделявшуюся среди других тем что на ней стояла та самая больница странно что я раньше ее не узнал впрочем я был занят да и не сильно она отличается от других улиц одинаково серых и пустынных быстрым шагом мы дошли до больницы ничего не объясняя я захваченный относительно недавними воспоминаниями взбежал по лестнице вверх И вошел в комнату, в которой очнулся несколько недель назад. Палата за прошедшее время довольно сильно приблизилась по внешнему виду к другим. Побелка на стенах во многих полупалась и посерела. Стены прочертили трещины, постельное белье немного пожелтело, а кровать в некоторых местах начала медленно поедать ржавчина. Кто-то расшвырял все книги, одна почему-то лежала на окне в открытом виде. В комнате уже не пахло медикаментами, лишь с затхлой сыростью. Ладно, мы тут не ради ностальгии собрались, нужно идти. И все же я на пару минут замер, отключившись от мира и погрузившись в воспоминания двухнедельной давности. Из них меня вырвал короткий звуковой сигнал, в экзоскелете пора менять аккумулятор. Приставив АКМ к подоконнику, быстро сменил разрядившуюся батарею на новую и снова глянул в окно. Вид в окне изменился. Та же серая улица. Справа виднеется колесо обозрения, но слева стояла наша колонна. Я приказал бойцам прикрыть мне спину, пока я буду занят снайпером. Сам в это время пробил дыру в правой части стекла прикладом винтовки и, немного выставив в него ствол и оперев его на сошки, прицелился. Несколько минут ничего не происходило. Затем мне почудилось движение в окне на четвертом этаже, второе слева. Я медленно перевел туда прицел и увидел осматривающего окрестности снайпера-монолита. Дальномер показал, что до него один километр и две сотни метров. Приподнял ствол на необходимое расстояние и, расслабившись, плавно выжил спуск. Снайпер почувствовал что-то за мгновение до смерти. Фигура дернулась было вниз, но ее успела нагнать пуля. Передернув затвор, я встал и глянул на остальных. «Ну что, бойцы, один готов. Теперь выдвигаемся на основную позицию». Мы быстро вышли из больницы и прошли по переулку к зданию, выходящему уже на саму площадь. Дальше не позволяли пройти две аномалии. Не пройти, не показываясь на площади. Заглянул в дом. Лестница, ведущая на крышу, оказалась обвалена. Не вариант. Пожарная лестница висела так, чтобы просто так на нее нельзя было запрыгнуть. Тоже не очень удобно. Я уже собрался спросить бойцов о том, что они думают по этому поводу, но увидев мое небольшое замешательство, кот хитро глянул и, ничего не говоря, поставил под подоконник небольшой ящик и немного отошел назад. Только я открыл рот, как он вскинул руку, останавливая вопрос, и сорвался с места. Дальше его движения почти слились воедино. Он на бегу поставил правую ногу на ящик, на следующем шаге опустил левую на подоконник и оттолкнулся, устремляясь к лестнице. Обеими руками он ухватился за самый ее низ и пополз вверх, быстро перебирая руками и ногами, когда те встали на ступеньки. Я был сильно удивлен, но все же взял разгон и схватился за нее следующим. Левая рука сразу схватилась за вторую ступеньку. Та не выдержала и оторвалась. Выбросив бесполезный кусок металла, я залез наверх, что было гораздо труднее делать из-за отсутствия части лестницы, но можно. Вскоре мы все уже забрались на крышу и распределились по окнам и двум этажам, третьему и четвертому. Все, мы на месте, теперь доклад. На позиции, начинаем зачистку. Принял, выезжаем, ждите. Почти сразу послышался звук заработавших двигателей, и колонна, состоящая из одного БТРа и бойцов, медленно двинулась по улице. Убрав рацию, я осмотрел в прицел окрестности и нашел три цели, и застыл, ожидая подходящего мгновения. Время потекло медленно, тягуче. Колонна уже вот-вот должна была показаться на перекрестке. Тогда я медленно приник к прицелу и с короткими промежутками трижды выжил спуск. По остальным целям отстрелялись товарищи. Колонна въехала на площадь и открыла огонь по обычным бойцам «Монолита», начавшим вылезать отовсюду. Скорость стрельбы плавно нарастала. Уже не сильно опасаясь, я приблизился к окну на четыре шага. Обзор существенно увеличился, я начал отстрел. Канонада боя набирала обороты, в бою участвовали все, от генерала до рядового, которые старались изо всех сил продвинуться как можно дальше, потеряв минимум людей. Сильно в этом помогали и мы, отстреливая самых опасных противников – снайперов, ракетометчиков и пулеметчиков, то и дело показывающихся в окнах и на крышах. Пули иногда прилетали и ко мне, но не задели. Небольшая колонна продвигалась по большой площади сквозь множество врагов. Через какое-то количество времени она дошла до стадиона и свернула за поворот. Выстрелы и до того почти смолкли, а сейчас еще сильнее поредели и с каждым мигом отдалялись. «Слезайте, быстро!» – крикнул кто-то в рацию. Я закинул горячую винтовку за спину и сорвался с места. Спрыгнул вниз на обломки лестничной клетки и залез внутро бронетранспортера. Оказалось, что я был последним. Хотя это и неудивительно. Мой путь был самый долгий. Не успел люк закрыться, как двигатель взревел на высоких оборотах, и мы помчались догонять колонну. Глава 11 Последний бой. Он трудный самый. Колеса с тихим шелестом резво подминали под себя дорогу. Я сидел на крыше, закрыв глаза и отпустив все мысли. Свежий ветер обдувал лицо, приятно холодя кожу. Воздух был свеж и влажен. Во всем чувствовалось приближение бури. Тучи медленно наплывали на нас. Начинался легкий до поры дождь. В стороне гремело. Все вокруг притихло, ожидая начала разрядки темных туч, то и дело сверкающих в стороны тонкими нитями ослепительных молний. Я открыл глаза и посмотрел вперед, раскинув руки в стороны. Я всегда любил это чувство, это затишье, этот легкий, но свежий и приятный ветер. Сознание в этот момент переполняло чувство бесконечной свободы и энергии, Буря будто бы делилась ей с человеком, который ее не боялся и в какой-то мере любил, словно бы в награду за храбрость. Громада ЧАЭС медленно приближалась. Листья, сорванные ветром и старающиеся улететь как можно дальше и спрятаться от того, что скоро грядет, избиваемые каплями дождя, лежали придавленные тяжелыми частицами дождя, так и не сумев сбежать. Деревья, грустные и серые, покачивались в такт ветру. От раздумий отвлек сигнал, заработавший рации. «Как только доедем до моста, останавливайте броню. Пойдем пешком. При поддержке одной...» Из-за холма вынырнули сразу три вертолета Ми-24. Один завис над нашим БТРом, плавно выровняв скорость, а генерала перебил другой голос. «Эй, на броне!» «Назовите себя». «Экспедиционный корпус группировки «Долг». Кто на связи?» «Командир вертолетного звена Гришин». «Нас предупредили о вас, но уточнить было нужно. Мы высадим десант. Смотрите, не пальните». «Принял. Стрелять не будем». Вертолеты ушли вперед, а мы проехали еще немного и остановились возле моста, не доезжая до него полсотни метров. Генерал созвал всех и начал вводить нас в курс дела, показывая на карте, куда мы должны прорваться и где мы сейчас, рассказывая примерный план. После этого нам дали 10 минут на передышку и пополнение боеприпасов. Я подошел к ящику с патронами и увидел две пачки с патронами от моей винтовки. Взял оба и заметил уходящего к ЧАЭС Меченова. Он шел один, налегке. «Эй, Меченый!» – догнал его я. «Можно вопрос?» «Слушаю». Не зная, как правильно задать этот странный вопрос, начал издалека. «Ты чем-то неуловимым отличаешься от других сталкеров, как и я. Долго пытался понять, в чем именно, но не смог». Стрелок внимательно посмотрел мне прямо в глаза и ответил. «Мы оба измененные». «Нас вдвоем сильно изменила она, зона. Она так или иначе меняет всех сталкеров. Кого-то совсем чуть-чуть, кого-то очень сильно. Нас же она изменила не так, как обычно она поступает с людьми, по-особому. Не могу сказать, как и зачем, это одно ей известно. Это не увидишь обычным глазом, это можно только почувствовать. А теперь мне нужно идти». «Да и у тебя времени мало осталось». И, не дожидаясь ответа, пошел к громаде станции, снимая с предохранителя свой АКСУ. Я простоял еще пару секунд, переваривая услышанное, задумчиво хмыкнул и пошел за боеприпасами. Времени осталось совсем немного. Немного подумав, бросил пустые магазины к винтовке в рюкзак, быстро набив их патронами и заменив их автоматными они будут нужнее винтовочных. А винтовки хватит и того, что сейчас в ней находится. Остаток времени потратил на набивание магазинов. Время вышло, теперь распределяемся по квадам и строимся. По три отряда в ряд. Группы инквизитора, варяга и горностая в первом ряду. Бой на повороте не затянулся. Монолитовцы не жалели патронов, не давая нам высунуться. Но две гранаты быстро их успокоили, и мы ворвались внутрь территории электростанции за толстые бетонные плиты под аккомпанемент выстрелов. Дурное предчувствие наконец окончательно оформилось, и тут же обрело реальные краски. Полотно неба окрасилось пока что довольно тусклыми красками выброса, начинающего готовить свой смертельный ритуал который начнется через десяток минут. Отступать некуда. Нормальное укрытие только впереди. На земле лежало немало трупов, оставшихся, видимо, после прорыва Меченова. Однако не все защитники пали в бою. Все новые и новые монолитовцы вылезали, как тараканы из щелей. Иногда их набиралось по два, а то и три десятка стволов. Приходилось туго. Но мы справлялись, потихоньку пробивая себе путь к злополучной станции метр за метром, залитым кровью и пустыми гильзами. Боеприпасы быстро кончались. В 100 метрах уже виднелись большие ворота, когда из них начал бить тяжелый пулемет. Пришлось всем залечь. Краски выброса уже совсем разгорелись. Безумный художник подбирал все более яркие цвета, раскрашивая ими небосвод. Сняв с плеча скучающую винтовку, я подобрал паузу и влепил первую пулю в пулемет, быстро спрятавшись. Пуля прошила ствольную коробку и сам ствол по покасательный. Очень удачный выстрел. Теперь дорогостоящую швейную машинку только выбрасывать. Вторая пуля прошила шею. Путь открыт. Справа раздался стон. «Генерал ранен!» – крикнул инквизитор. Подбежал спирит. Последний уцелевший врач. Группа несла огромные потери. Он быстро осмотрел ранение и вынес вердикт. «Я ничего не смогу поделать. Только немного продлить жизнь. Скорее всего, поражены внутренние органы. Секунду». Медик начал делать перевязки, но его остановил сам русов, придержав за руку и тихо произнес. «Не нужно. Это пригодится вам». «Выполните свой долг, мне уже не помочь, времени мало, а я постараюсь забрать с собой хоть парочку». Он снял с моего пояса f 1 и вынул чеку, плотно сжав рычаг. Инквизитор несколько секунд колебался, и решение помогло принять земля, немного дрогнувшая. Инк махнул рукой, и все устремились вперед. «Я оставил флягу генералу и тоже побежал к укрытию. Все верно». Как бы ни было жалко, нельзя допустить гибели группы, иначе все это было зря. А гибели главы долго никто старался не думать, не до того было. Через минуту все бойцы уже начали спуск в катакомбы по лестнице. Там наша цель. Лестница шла вниз довольно далеко, группе приходилось спускаться метров на 20, после чего лестница наконец-то упиралась в пол. Спускался я последним, закрывая люк, из-за чего не заметил, что выброс перестал набирать силу, даже начал медленно спадать, ведь он сейчас ничего не изменит. Я не услышал разрыва гранаты, забравшей группу из четырех монолитовцев, идущей за нами, раздавшегося в тот момент, когда люк захлопнулся. «Жутковато здесь», — сказал кто-то из оставшихся бойцов, переваривая произошедшее. «Впервые за долгое время я смотрел всех прорвавшихся людей. Нас осталось 11 человек. Всего лишь 11 бойцов осталось от того безумного прорыва. Из моего квада пострадал только котяра. Его ранили, но слабо. Зацепили только мышцы. Повезло». «Да», – протянул кто-то из толпы, – «вот и нет у нас больше генерала». Три секунды гробового молчания прошли будто в его честь. Затем погрустневших бойцов встряхнул своим уверенным голосом инквизитор. «Грустить потом будем, в баре. А сейчас наша задача – выполнить то, ради чего погибли остальные ребята из экспедиционного корпуса. Подъем, бойцы, пора закончить начатое». Зарядив последний магазин в автомат, я встал рядом с инком, следом начали вставать и остальные бойцы. «Вперед!» – коротко скомандовал инквизитор, и мы двинулись дальше. Поначалу мы, остатки экспедиционного корпуса, продвигались медленно и осторожно, но постепенно расслабились и начали двигаться просто осторожно. До нас здесь проходил меченый, никого другого здесь не могло быть. Только он мог такое натворить. На всем пути встречались тела убитых монолитовцев, причем их было не так уж и мало. Вскоре мы наткнулись на дверь с кодовым замком, под которым валялось устройство, которым, видимо, она была взломана. Позади лежали несколько десятков трупов. «И как только меченый уцелел», — сказал Инг так тихо, что стало понятно, мысли вслух. «Не до конца», — ответил ему я. Вот следы крови, а ни одного белого так близко не подобралось. Следовательно, это кровь того, кто открыл дверь. Так, а за дверью артефактик разряженный. Лечился. Идем, попробуем его нагнать. Вошли в комнатку, я включил фонарик и обнаружил еще кровь. Всего несколько капель и пустую упаковку от бинта. Ранение легкое, продекларировал спирит. Совсем мелочь, но все же задело. Я выглянул в дверь. Удивительно, как он отделался такой легкой царапиной. Тут огонь велся с трех сторон. На то легенда, вставил свое слово в разговор котяра, что никто не знает, как ему это удается. Везучий. Дальше шли быстро, ибо ничего интересного не случалось. И довольно скоро вошли в комнату с установкой посередине внутри которой высветилась зеленая голограмма с каким-то человеком. Тот смотрел вовсе не на нас, а куда-то в сторону. За закрытой гермодверью, что виднелось позади него, послышались выстрелы. Длинная очередь. Тело задергалось, в нем появились отверстия пулевых ранений. Через секунду голограмма исчезла, а дверь щелкнула, отпираясь. Что-то почувствовав, я понял, туда должен войти только я один, о чем я и поведал инквизитору. Тот выделил мне пару бойцов и разрешил разведать обстановку, а они будут ждать у двери. Не теряя ни секунды, я рванул к двери. В ней был узкий коридор по воротам, который вел в какую-то странную комнату, в которую я и вбежал. В комнате стояли капсулы с зеленым раствором в котором плавали еще недавно бывшие живыми люди. Меченый ушёл за гермодверь. Вся эта комната гудела и слегка вибрировала, а что-то в центре комнаты наливалось светом. «Что за черт?» – произнес один из бойцов, а комнату заполнила ослепительная вспышка. Эпилог всё тело, Ужасно болело. Да и почему ему не болеть? Ведь в нем сразу несколько пуль. Неизвестно, как он вообще дожил до этого момента. Душа, которая была в запасе, должна была уже разрядиться. Или ее поддерживал этот странный выброс, который должен был уже закончить его скитание, но который почему-то замер. Неизвестно. Когда пришел в себя, сталкер обнаружил, что лежит среди тел нескольких погибших товарищей. Видимо, его тоже приняли за мертвого. А долговцам было недорассматривание тел, лежащих смирно. Тем более таких. А когда очнулся, понял, что все закончилось. Вокруг никого не было, кроме двух монолитовцев, которые осматривали тела далеко сбоку. Весь его комбинезон был пропитан кровью. И все же он был жив. Еще не до конца пробудившись, сознание снова начало постепенно угасать. Сталкеру осталось не больше минуты. Он перевернулся, не желая встречать смерть спиной кверху, и узрел самую красивую картину в его жизни. Из саркофага в закручивающиеся облака ударил столб ярко-зеленой энергии, Выброс возобновил свою пляску, стремительно наверстывая упущенное время. Краски быстро наливались яркостью и насыщенностью. Снова небо окрасилось в оранжево-красной краске. Вот и все. Последней мыслью стала фраза, произнесенная для своего товарища варягом. «Цени друзей, пока есть кого ценить. Иначе потом ценить будет некого». Шепотом добавил сталкер перед смертью. Он закрыл глаза, но даже сомкнутые веки не смогли сдержать ярчайшую волну, которая с воющим грохотом обрушилась на него и устремилась на юг, заставляя сжаться в укрытиях сталкеров, пугая мутантов и открывая новые территории для расширяющейся зоны. Эх, если бы они знали, что все напрасно! Все эти жертвы, все усилия. В конечном итоге это все ни к чему не привело. На этой ноте и закончилось путешествие странника и, возможно, странствие варяга. Или все-таки нет? Послесловие. С момента, когда я решил написать данную книгу, до релиза прошло ровно полгода. Вы можете всегда найти группу ВК, в которой я планирую и дальше выставлять новости по своим произведениям по данной ссылке здесь указана ссылка на группу и в конце хотелось бы поблагодарить тех кто помогал проекту а именно максима февраль савенкова за помощь в отладке книги а именно в нахождении логических недочетов которые требовали уточнения данилу харченко как редактора соавтора сильно улучшившего книгу, Евгения Новикова за помощь в медицинских вопросах, ранения и тому подобное, Романа «Кот под опригору» за написание третьего отступления, а также Илью Ромашова за создание арта «На заказ», который был использован в обложке книги, группу «Сумерки», которая направила свое творчество в песни по мирам «Сталкера» и «Метро», за разрешение использовать их музыку в книге. Практически все тексты песен, которые вы могли прочитать в некоторых моментах книги, дело их рук. Под их песни и писалась книга. В те моменты, когда мне не хватало погружения в атмосферу для передачи ее на бумаге, я слушал именно эту музыку. Особенно в этом помогала песня «Черная быль». Ее атмосферность зашкаливает. Илья Пащенко. «Пасьянс в колыбели зоны». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.